Алина Адлер. «Ты можешь». Книга о том, как найти контакт с собой и реальностью. Предисловие. Хотите разобраться в себе? Интересуетесь психологией? Тогда вы слушаете нужную аудиокнигу. С этой аудиокнигой не страшно быть собой. Она поможет вам увидеть свою внутреннюю силу. Не ту, которая заставляет наорать на обидчика или рискнуть с ног на голову перевернуть жизнь. Нет. А ту, которая берет за руку и тихо шепчет. Ты уже справляешься. Осознай, почувствуй это. В тебе есть все, чтобы не предать себя и сделать правильный выбор. Постой. Не отворачивайся. Еще один шажок к себе, и все получится. Я психолог с 20-летним стажем. Практикую психотерапию, пишу для людей и про людей. Моя первая книга «Ты в порядке?» книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими, стала бестселлером. Она тронула читателей бережным подходом, профессиональной психологической поддержкой и тем, что попала в их личные истории. Каждый день я получаю душевные отзывы с благодарностями. Люди пишут о том, как книга помогла справиться с личным адом, наконец-то разложить ситуацию по полочкам, найти ответы на многие свои вопросы, пережить сложную ситуацию, выйти из токсичных отношений, сложить пазл в голове, почувствовать себя на своем месте. Это лишь некоторые цитаты. Пишут, что плачут над книгой, узнают себя в каждой главе, делятся своими историями, выражают восторг, обнимают меня в сообщениях, дарят книгу близким и друзьям. И главное, читатели хотят и дальше продолжать путь к себе. Вы в порядке, даже когда боитесь, горюете, тревожитесь. Главный посыл первой книги, где я рассказываю о реакциях человеческой психики на сложные ситуации и о формировании осознанности. В продолжение я могла бы сказать вам, А теперь действуйте или идите и просто сделайте, чтобы получить результат. И не написать эту книгу. Но я профессиональный психолог, поэтому знаю, что перестроить привычные паттерны мышления и поведения не так просто, особенно если вы запутались, растеряны, чувствуете бессилие или душевную боль. И каждый мой клиент после освежающего мотивационного "Действуй!" обязательно поинтересуется как? Поэтому я написала вторую книгу, которая подскажет направление. Как вы можете двигаться к более комфортной жизни? Как менять отношение к себе? Как выходить из сложных ситуаций и как решать внутренние проблемы, которые часто кажутся заданиями со звездочкой? Аудиокнига расскажет истории других людей, но собственный путь вам придется проложить самим, потому что этот путь — может быть только уникальным, как уникален и ваш опыт. И прослушав эту аудиокнигу, вы самостоятельно, опираясь на себя, придете к своему уникальному «как». Если ты в порядке описывает события, происходившие в моем рабочем кабинете психотерапевта, то в новой аудиокниге я приглашаю вас выйти наружу. Там разворачиваются истории клиентов, которые закончили психотерапию или еще находятся в процессе. Они применяют полученные в психотерапии результаты в своей повседневности и делятся со мной бесценными рассказами о том, что у них получается. Я смог. Я не ожидала, что способна. Оказалось, это проще, чем я думала. Клиенты рассказывают, как смогли справиться с той или иной жизненной ситуацией, а я бережно собираю их достижения и делюсь с вами в главах аудиокниги. Я забочусь о безопасности своих клиентов и строго соблюдаю принцип конфиденциальности. Поэтому истории героев аудиокниги приближены к реальности, но факты и имена изменены. Мои личные истории приведены в неизмененном виде. Смогли они, я верю, сможете и вы. Отстоять свои личностные границы и не потерять отношения. Превратить гиперчувствительность в силу. Оставаться рядом с другими, когда они совсем другие. Разрешать себе быть собой. Не брать на себя ответственность, которую вы не выбирали. Найти силу в своем бессилии. Не пропускать через себя чужие проблемы. Определиться наконец-то со смыслом жизни. Перестать бояться конфликтов. Уверенно делать выбор, не мучаясь в процессе. Зажить по-новому в себе прежнем. В процессе работы с этой аудиокнигой у вас есть возможность взглянуть на привычные проблемы под другим углом. И я уверена, погружаясь в прослушивание, вы будете часто ловить себя на мыслях вроде «О, я с такой стороны не смотрела», неожиданный поворот «А что, так бывает?» «Оказывается, так можно было», — с легкой иронией говорят мои клиенты. Этой фразой они подчеркивают то, что у них стало получаться благодаря психологической работе над собой. Оказывается, вы так можете, совершенно серьезно говорю я в ответ, помогая клиенту присвоить себе старания и результаты. В аудиокниге я не даю советов, так же, как и на сеансах психотерапии. И не потому, что мне жалко, а потому что совет — это результат чужого опыта, который не поможет вам сформировать свой, аутентичный а проживать не свою жизнь, так себе удовольствие. Об этом мы тоже подробно поговорим в аудиокниге. Вы не встретите здесь техник на прокачку навыков и упражнений на открытие возможностей. Эта аудиокнига в каждом своем слове одна сплошная тренировка на осознанность, внимательность к себе и уважение к своим потребностям. Жизненные истории героев, вероятно, вызовут у вас эмоции. Вы будете сочувствовать и злиться, испытывать нежность и страх, грустить от бессилия и в приливе уверенности выпрямлять спину. Какие-то истории покажутся вам похожими на личные, другие, незнакомые, впечатлят и тронут. Но только так, оказываясь задетыми и проживая истинные чувства, возможно достучаться до себя. В постепенном процессе изучения и принятия себя герои аудиокниги задаются вопросами. «Зачем я так много оправдываюсь?» Мой выбор истинный или больше похож на самообман? Как я умею не замечать себя? Просто надо или я хочу? Какую жизнь я хочу проживать, навязанную кем-то или, пусть не идеальную, но свою? Как я реагирую, когда на меня перекладывают ответственность другие, когда обесценивают? Множество подобных и других вопросов, возможно, появится и у вас. Чтобы ответить на них, вам, скорее всего, понадобится время. Не торопитесь. Двигайтесь к себе в удобном именно вам темпе, пританцовывая и смакуя каждую находку, в задумчивости ночью, когда все спят, прописывая мысли в дневничок, крохотными шажками или уверенным рывком, тихо шепнув «пока не понимаю, я не готов» или радостно вскрикнув «я могу!» Главное. Не останавливайтесь. И тогда, отложив эту аудиокнигу, вы уже сможете осознать свои глубинные потребности, понимать, как будет лучше для вас, не замалчивать дискомфорт. Вы сможете прекратить общаться с человеком, с которым стало психологически небезопасно, и повернуться лицом к тому, кого не могли разглядеть сквозь сплетение собственных проекций. Когда вам это удастся, спросите себя, «Как я это сделал?» «Как получилось? Что мне помогло?» Ответив на эти вопросы, вы осознаете, какими инструментами уже обладаете. Смело используйте эти инструменты. Их можно применять в самых разных ситуациях. Это будет вашей силой, вашим богатством. Вы можете начать прослушивание с любой главы, от названия которой ёкнуло внутри». Главы не связаны героями или историями, ни между собой, ни с первой книгой. Эта аудиокнига не мотивирует, но, понятно, объясняет. Надеюсь, она вдохнет вас силой справляться, поддержит в моменты сомнений и прошепчет «Слышишь? Ты можешь!». А я искренне желаю вам без надрыва и лишних ожиданий, рискуя, но оставаясь собой и в контакте с реальностью, свободно двигаться сквозь неизбежности трудности, создавая комфортные отношения с миром. Об авторе. Алина Витальевна Адлер, психотерапевт, дипломированный практикующий клинический психолог, семейный психолог, супервизор, ведущая психотерапевтических групп. Писатель, автор книги Ты в порядке. Книга о том, как нельзя с собой и не надо с другими. Алина окончила ЛНУ имени Ивана Франко по специальности психология. Московский гештальт институт по специальности психотерапия в гештальт-подходе. Московский ОНО не ДПО по специальности клинический психолог. Работает в формате индивидуальных консультаций, краткосрочной длительной психотерапии в гештальт-подходе, консультирует семейные пары, а также ведет регулярные психотерапевтические группы. Опыт работы 20 лет. Калини обращаются с такими проблемами, как стресс, невроз, тревожно-фобические расстройства, ощущение безвыходности, неуверенность, кризис в межличностных отношениях. Автор является действующим членом общества практикующих психологов «Гештальт-подход», город Москва. Часть первая. Быть рядом с другими, когда они совсем другие. Глава первая. Умоляю, спроси меня про меня, как перестать оправдываться за то, кем вы не являетесь. Разборчивая, Вика. Дорогая, ты, конечно, девушка видная, но слишком разборчивая. Тебе бы понизить планочку. Тетя Оля переложила вторую партию пирожков с противня на блюдо и испытующе посмотрела на Вику. Да, да. «А тут ты жениха себе так никогда не найдешь!» Добавила троюродная сестра, гремя сковородой в другом конце кухни. «Будешь долго выбирать, одна останешься!» Вика молчала. Ковыряла ногтем запекшуюся вишневую капельку на бочке надкушенного пирожка, не поднимая глаз на тетю. Та спросила, есть ли у Вики жених. С разгона, как увесистая муха остекло, врезались непрошенные советы в девушку, стоило ей ответить. Нет. Тётя решила помочь советам, не зная толком ни саму Вику, ни подробностей её жизни. Был жених у Вики. Был. Встречались пять лет, семью планировали, открыли совместный свадебный счёт. Несчастный случай унес жизнь парню полгода назад. Немного оправившись от горя, Вика поехала в путешествие, чтобы сменить обстановку и научиться жить заново, без него. По дороге заглянула к троюродной сестре и тете, с которыми виделась пару раз в жизни. Хочется спросить у родственников. Слишком разборчивая? По каким признакам вы это определили? Понизить планочку? Какую? Что значит понизить? Одна останешься. Это чей-то личный опыт? Есть ли гарантии, что он повторится у другого человека? Родственники приписали вики то, чего нет. Не имея представления о реальной ситуации Надменная Галя Новый контракт, новый город Бездна работы и тишина одиночества за дверью офиса Галя изголодалась по общению, разговорам о чем-то, кроме работы Поездкам на природу, прогулкам с подругами Хотелось знакомиться, дружить, встречаться с людьми На пикник со своими друзьями ее пригласила коллега Галя согласилась с радостью, но и с волнением. Ей всегда не просто давались встречи в большой компании незнакомцев. Гали нужно было время, чтобы присмотреться к окружающим, понять, кому безопасно приблизиться, нащупать комфортный способ проявляться в компании. Обычно на такое плавное сближение была нужна не одна встреча. Познакомились с ребятами: кто, что, откуда. Чувствуя, как на шею щеки предательски наползают красные пятнышки, Негромким голосом Галя коротко рассказала о себе. Ребята шутили, приглашая новую знакомую к общению. «Добро пожаловать в наш веселый дурдом. Мы всегда рады прекрасным незнакомкам. С нами не соскучишься». Все зашумели веселыми воспоминаниями о своих прошлых приключениях, подкалывая друг друга и смакуя предстоящий отдых. С каждым часом тень, падавшая на лесную поляну, удлинялась. Галя старалась участвовать в жизни компании балансируя между смущением и удовольствием. Помогала девочкам накрывать на стол, перекидывалась парой фраз с теми, кто заговаривал. Но больше сидела в стороне, отдыхала и с интересом наблюдала за людьми. Когда тень полностью накрыла поляну, ребята включили в машине громкую музыку и начались танцы. Приятельница потянула Галю за руку, приглашая подвигаться. Галя не пошла. «Не сейчас, не время». Ей было неловко, пока что она еще не чувствовала причастности к этому маленькому сообществу настолько, чтобы тело расслабилось и пустилось в пляс. Из круга танцующих выскочил взлохмаченный долговязый Вова и, пританцовывая, направился к Гале. Плюхнулся рядом, шумно выдохнув. Галя улыбнулась соседу. Слушай, Галя, да? Я вот наблюдаю за тобой сегодня весь день, заговорил Вова, не глядя на собеседницу. Хорошая ты девчонка! Но знаешь. Холодная какая-то, замкнутая. Взгляд у тебя такой, знаешь, надменный. Да, вот, это точное слово — надменная. Галя почувствовала, как красные пятнышки обожгли шею и подтянула замок толстовки. В растерянности успела произнести лишь... Да я... Ты не обижайся, я просто помочь хочу. Повысив тон, перебил Вова. Со стороны-то оно виднее. Поверь, я хорошо разбираюсь в людях. Просто... Понимаешь, такие, как ты, никогда не смогут влиться в компанию и завоевать авторитет. А ты в новом городе, и тебе это сейчас нужно. В общем, что хочу сказать. Будь проще, раскованнее, и к тебе потянутся люди. Вон, смотри, как девчонки зажигают. Пример бери. Послушай опытного дядю Вову, и все будет хорошо. Благодетель покровительственно приобнял Галю за плечи и удалился, напивая. Галя обхватила руками колени. Ей хотелось слиться с лесной тенью. «А что ты знаешь про меня?» Прошептала она вслед худощавой фигуре. «Надменная? По каким галиным поступкам это стало понятно?» «Со стороны виднее? С какой стороны? Что конкретно видно?» «Такие, как ты, никогда не смогут. Это какие? С кем и в чем сравнение?» «Будь проще. А в чем состоит сложность? Что конкретно упрощать?» «Хочу помочь. Разве кто-то просил о помощи?» Безответственные супруги. Таня с Толиком поженились еще на третьем курсе института. Близкие и друзья знали их как любящую пару. С годами их отношения стали только крепче, вот только детей завести никак не получалось. Пять неудачных попыток забеременеть, семь лет лечения и спектр ощущений от дна отчаяния до высот надежды. Никак болезненная очень личная тема для пары тани столиком пришли навстречу однокурсников о ребята так никуда не годится вам пора бы уже завести детей вы что думаете молодость вечная вот у меня уже старший в школу пошел а я так-то не рано женился а у брата моего так вообще трое выкрикивал колян подливая шампанского и неловкости тани столиком Однокурсник взывал к ответственности супругов, которых последний раз видел на выпускном, 15 лет назад. Интересоваться жизненными обстоятельствами не стал, отличный же совет дал. В подобных ситуациях Таня уже наловчилась сдерживать слезы, чтобы не выдавать своей боли. Толик привычно поглаживал ее руку под столом, за двоих отшучиваясь и переводя разговор на другую тему. Но настроение было испорчено, хотелось уйти про важность расширения семьи, продолжения рода и себя в детях, про счастье сладких маленьких пяточек и впервые произнесенного «ма-ма-ма» про «пора вам взрослеть» и «стакан воды в старости» пытались донести доброжелатели как из круга родственников, так и малознакомые. Но никто ни разу не поинтересовался, «ребята, а почему?» или «хотите ли?» Алена сама виновата. Развод Алены последовал вскоре после свадьбы, но оставил тягучий шлейф на годы, подобный едкому запаху Гарри после пожара в доме. Муж ловко и незаконно провернул развал семьи, выслал по почте решение суда о расторжении брака и растворился в прошлом. У него осталось совместно нажитое имущество, а у Алены чувство беспомощности, ребенок и многотысячный долг бывшего, который женщина в итоге выплачивала три года. «Было не до новых отношений. Выжить бы». На новогоднем корпоративе Алена познакомилась с коллегой из другого подразделения, с которой раньше общалась только в деловой переписке. Коллега оказалась приятной собеседницей, разговор перешел с рабочих вопросов на более личные. Алена не жаловалась, подробностями не делилась, советов не просила, ограничилась общими словами. «В разводе воспитываю сына, новых отношений пока нет, много работаю». А может, тебе стоит задуматься, что ты сама такого сделала, чтобы муж ушел, и что ты в своей жизни делаешь такого, что за три года у тебя не появилось новых отношений? Воткнула коллега в разговор ⁇ психологический приемчик. Это же ненормально. Молодая, красивая женщина и без партнера, ты должна полюбить себя. Алена стиснула пальцами горячую чашечку. В кофейной гуще отразилось предательство мужа три года работы практически без выходных и жизни с затянутым поясом, а еще старенькая машина, которую пришлось продать, чтобы погасить часть долга бывшего, зарплата, от которой после выплат оставалось лишь на необходимое и вечный невозможный выбор — купить еду или лекарства, оплатить репетитора ребенку или аренду квартиры, поменять сломанные краны или свои изношенные сапоги. Объясняться и оправдываться Алена не стала. Как-то так. Значит, предполагаешь, что с квартальным отчетом по импортным закупкам нам придется не сладко в следующем квартале. Высказавшись и заскучав, коллега перевела разговор на другую тему. Задуматься, что ты сама такого сделала, чтобы муж ушел? На чем основана такая фантазия? Не появилось новых отношений за три года? Обязательно должны были появиться? Кто и где устанавливает сроки? Должна полюбить себя. Откуда информация, что Алена не любит себя? И как это связано с тем, что ей пришлось на протяжении нескольких лет выходить из сложной жизненной ситуации? Диагноз, совет и ни единого вопроса на прояснение. Я слышу подобные истории от клиентов на консультациях каждый день. И в своей жизни сталкиваюсь часто. А вам знакомо такое меню? Оценка личности человека по мимике, навязанный личный опыт, Винегрет из советов, допущение и догмы, ярлыки, подсвечивание недостатка, установки и фантазии, мнение, основанное на чужом, непрожитом лично опыте, взгляд со стороны, безосновательные предсказания, демонстрация собственных компетенций. В этом списке все, что угодно, кроме заинтересованности другим человеком. И хочется кричать «Умоляю, спроси меня про меня». Если в контакте между двумя людьми нет искренней заинтересованности, не остается и шанса на взаимопонимание и поддержку. Употреблять такое блюдо можно, но переваривается оно плохо. Хочется отодвинуть от себя тарелку, прикрыться формальностями, перевести разговор на другую тему, а то и вовсе отмолчаться. Не задавать вопросы, не прояснять, не интересоваться. Кажется, будто это встроенная в людей функция. Почему так? Контакт с человеком одно из самых волнительных событий для нашей психики. Приближение или прикосновение к границе другого всегда сопряжено с ощущением новизны и неизвестности. Новизна и неизвестность сопровождаются ощущением опасности, отсутствия контроля. Ты для меня новый, непонятный, твой образ жизни отличается от моего. Я не знаю, чего ожидать от тебя. С чем я столкнусь, когда подойду ближе? Как подступиться к тебе? Я не могу прогнозировать твои реакции на мои проявления и не понимаю, каким могу быть рядом с тобой. Я не готов к такому количеству нового сразу. Я не чувствую себя в безопасности. Я напуган. Поэтому мой способ сближения — это измерять тебя знакомым мне мерилом и накладывать свои проекции. Или «Я хорошо тебя знаю». Но сейчас ты поступаешь непонятным для меня образом. Проживаешь свою ситуацию незнакомым мне способом. Я привык, что люди поступают иначе. Я не готов впустить эту новизну в себя. Ведь тогда мне придется что-то с этим делать. Пытаться понять, крушить установки, обращаться к толерантности. А это для меня некомфортно. Поэтому я настораживаюсь. И для того, чтобы почувствовать себя в безопасности... Я буду складывать твою инаковость на понятную мне полочку, теми способами, которые мне доступны. Эти способы вы уже слышали в меню ранее. Вот и получается, что безопаснее оставаться в контакте со своими представлениями о другом человеке вместо того, чтобы контактировать с ним напрямую. Зачем, например, доказывать свою правоту, спорить, переубеждать, сравнивать, чтобы почувствовать себя, Умным, важным, значимым, опытным? И это тоже. Но это потребность на поверхности, как пенка капучино. А если посмотреть вглубь, задаться вопросом, что будет, если я почувствую себя умным, значимым? Ответ. Так я почувствую себя спокойнее и увереннее. Я буду в безопасности. Если в своем представлении мы делаем другого человека похожим на себя, он становится, как нам кажется, более понятным а значит, более безопасным. Зволнованность, легкое или интенсивное нервное возбуждение при общении с другим человеком – процесс естественный, сопряженный с работой головного мозга, вегетативной нервной системы. Эта движущая энергия необходима нам для каждого действия. Даже для того, чтобы утром засунуть ноги в тапочки, дойти до кухни и включить чайник, вам нужна капелька внутреннего возбуждения. А для того, чтобы, например, попросить у начальника прибавку к зарплате, Этой энергии понадобится целое озерцо. Волнение — толковый внутренний механизм, который помогает жить. Не волноваться при контакте с другим человеком не получится, но проявиться это может по-разному, в зависимости от привычной, часто неосознаваемой реакции. Можно зажаться в смущении, отмолчаться, отодвинуться или идти за волнением, ярко предъявляя себя, фонтанируя своими проекциями и фантазиями о собеседнике. Неплохая и нехорошая, одна и другая реакция — это способ присутствовать рядом с человеком, а не взаимодействовать. И тогда вы как будто остаетесь в своем внутреннем лесу нахаживать круги по выученным тропинкам. Но там нет людей. Нет контакта, новизны и той ценности, которую можно приобрести от искреннего взаимообмена. Парадокс в том, что почувствовать себя безопасно возможно, только находясь в прямом контакте задавая вопросы, тогда становится яснее. И часто этой возможности достаточно для того, чтобы снизить зашкаливающее волнение. Иногда мне звонят люди, которые изначально ничего не знают про меня, кроме того, что я психолог. Они не интересовались информацией на сайте, не читали мою книгу и соцсети. Записал человек номер телефона и ищет опору. Ему нужно срочно приложить специалиста к свежей ране, чтобы обезболить. Это нормально звонит женщина. «Здравствуйте. Как можно попасть на консультацию? Сколько стоит? Сколько длится сеанс?» Я отвечаю, даю краткую информацию. «Это вы ведете прием?» «Да». Пауза. М «Такой голос молодой. Ну, не знаю, перезвоню». Иногда напрямую заявляют. «У вас голос такой. Вы слишком молодая, поищу более опытного специалиста. До свидания». «Не так давно я встретила свою 47-ю весну, а в профессии уже 20 лет. Природа вложила в мою базовую комплектацию звонкий молодой голос. С годами он не меняется. Ношу с удовольствием». Несостоявшийся клиент не задал мне ни одного вопроса про меня, погрузившись в свои проекции. Молодой голос может быть только у молодой девушки. Следовательно, у нее мало опыта в профессии. Следовательно, она не может быть хорошим специалистом. Вывод — не поможет. Отказ. И где здесь про меня? Наш контакт не произошел? Это не хорошо и не плохо. Это факт. Однажды я поддалась любопытству и отчаянно пустилась в эксперимент. Терять-то все равно нечего. Было волнительно порезаться о возможные агрессию и отвержение. Но я поинтересовалась у дамы на том конце провода, которая уже была готова обесценить меня. Молодой голос. А как эта данность характеризует меня как профессионала? Сколько мне лет, по вашему впечатлению? Я обращаю внимание, что вы не поинтересовались. Дама хмыкнула. Спрашивать у женщины про возраст неприлично. А вы попробуйте. Вдруг мой ответ что-то изменит. А может, конечно, и нет. Не отставала я. Видимо, в ту минуту экспериментаторский азарт передался даме, и она рискнула. Интересная вы такая. «Ну ладно, и сколько же вам лет?» Оказалось, что я на шесть лет старше, что я... я никогда бы вам столько не дала. В результате дама стала моей клиенткой, и у нас получилась ценная терапевтическая работа на год. Не спрашивают вас про вас, спросите сами про себя. Вы можете гораздо больше, чем вам кажется. Вы можете выбирать. Вы можете выбирать, стоит ли вам сейчас объясняться. Я не такой, как ты подумал, я не это имел в виду. Или замкнуться и отдалиться. Или выбрать не проигнорировать себя. Что ты имеешь в виду? Почему ты считаешь, что я так думаю? Ты попадал в подобную ситуацию? Одним-двумя уточняющими вопросами вы способны направить контакт с человеком в другое русло, где может случиться встреча, где есть взаимопонимание, интерес, спонтанность поддержка, живое общение, где может случиться партнерство, начаться дружба или вспыхнуть любовь. А может и нет, я не даю гарантий. Но вы попытались, и теперь точно будете знать, что встреча с человеком не произошла. Но и в таком случае вы можете многое. Не согласиться с чужой проекцией, задаваясь сомнительным вопросом, а может это со мной что-то не так. Не соскользнуть в обиду. Не начать оправдываться за то, кем вы не являетесь. Не унести с собой привкус непонимания и разочарования. Вы можете. Вы выбираете. Глава вторая. Ты же ходишь к психологу. Как в этих словах прячется чужая ответственность? Варя вздрогнула от хлопка входной двери, который на секунду заглушил шум воды в душе. Смахнула с лица капли, повернула кран, сорвала с крючка полотенце. В коридоре слышалось шуршание пакетов и звон банок. «Мама, опять!» Вздохнула Варя и наспех обмотала полотенцем волосы. «Дочь, пылища-то какая у тебя на полках! Не боишься, что муж от тебя уйдет, а?» Мама в фартуке и с тряпкой в руке стояла посреди гостиной, как у себя дома. «Уйдет муж, если ты как-нибудь появишься в более интимный момент», — подумала Варя, но натянула улыбку. «Привет, мам, я в душе была». Мама владела запасными ключами от Вариной квартиры и любила приходить без предупреждения, чтобы «помогать». Варя не просила. С тех пор, как мама вышла на пенсию, ей стало нужно много Варе. Они жили в соседних кварталах, виделись по три раза в неделю, часто проводили вместе выходные. Но мамины звонки и сообщения по срочному делу настигали Варю от пяти до восьми раз за день. «Я купила свежий зефир». «Отвезете меня на дачу в пятницу?» Сообщения прерывали разговор с клиентом. «Нужны огурцы? Взять вам? Когда заберешь?» «Пойду с Любонькой своей прогуляюсь к озеру. Погода хорошая», — отвлекалась Варя за рулем. «Я прилегла, к дождю, наверное. Ну да ладно, не хочу тебя отвлекать», — сообщает мама дочери, когда та на корпоративе. «Что делаешь? Я просто так позвонила», — разбудил Варю мамин звонок после шестичасового ночного перелета. Несмотря на самые нежные чувства к маме, Варя задыхалась от плотности такого контакта. Она могла опоздать на работу, прослушав по телефону мамины планы на день, пожертвовать романтическим вечером с мужем, чтобы кинуться спасать на давление, отказать себе в любимых продуктах, потому что холодильник опять оказался забит кастрюлями и судочками, заполненными гостинцами, которые физически было невозможно переварить двум желудкам за неделю. Варя понимала. Чрезмерные заботы мама заполняет лакуну, образовавшуюся после ухода с работы. Но разбавить концентрат навязчивого внимания не давало чувства вины. Мама обидится, не будет со мной разговаривать, ей одиноко, у нее кроме нас никого нет. Полгода Варя ходила на личную психотерапию, и ей понадобилось время, чтобы заметить. На самом деле, совсем еще не пожилая и ничем серьезно не больная мама отлично справляется. А сама Варя, может жить рядом с мамой, поддерживая и заботясь при необходимости, но не растворяясь в маминых тревогах и растерянности. Никому нет пользы от такого коктейля. И только мамина ответственность в том, чтобы начать писать свою жизнь с нового абзаца. Сознательные или неосознанные попытки брать на себя чужую ответственность — это как хватать руками воздух. В жизни другого ничего не поменяется, а вы выбьетесь из сил. Иногда достаточно расслабить руки для того, чтобы человек начал справляться самостоятельно, и в вашей жизни освободилось пространство для вас. Терпеть — плохая стратегия в любых отношениях. Напряжение рано или поздно прорвется, или иссякнет, или возведет стену между двумя людьми. От усталости или непереносимости ситуации, разозлившись или столкнувшись с отчаянием, больше не находя в себе моральных сил и опор, но вы начнете звучать на разных частотах. Мне страшно сказать о своем недовольстве маме. Боюсь испортить с ней отношения. Боюсь, что она перестанет со мной разговаривать, отвернется от меня. Неоднократно говорила Варя на наших терапевтических сессиях. Ей казалось, что стоит заявить о своем дискомфорте, как на голову посыпятся мамины обиды, критика и обвинения. Но если бояться и не говорить с близким человеком о дискомфорте в отношениях, то вы так и будете оставаться наедине со своими внутренними процессами — раздражением, беспомощностью, возмущением, осуждением. Да как так-то? Ну сколько можно? Она сама должна понимать. Нет, не должна. Только ваша ответственность в том, чтобы другой человек узнал состав беспокойства, которое вы варите внутри. После двухлетнего сдерживания недовольства и раздражения Варя решилась говорить с мамой о своих границах. «Мамуль, сегодня я не смогу уделить тебе время, буду занята на работе. Давай договоримся созваниваться не чаще одного раза в день. Если вдруг нам понадобится еда, я обязательно обращусь к тебе и буду очень благодарна за помощь. Мама, я всегда рада видеть тебя у нас в гостях, просто потому что люблю тебя, но без банок, тряпок и по согласованию. И, пожалуйста, пусть мои запасные ключи лежат у тебя в дальнем ящике, на всякий случай» который, надеюсь, никогда не произойдет. Конечно, мама не была готова к таким переменам и сопротивлялась всеми известными человеческой психике способами. Обижалась, драматизировала, давила, манипулировала. «Ты больше не внимательна ко мне, как раньше. Ты не любишь, не ценишь меня. Я совсем тебе не нужна. Не позвоню я в какой-нибудь день, а ты и знать не будешь, что со мной случилось». Подожди, подожди, недолго осталось, вот помру тогда и почувствуешь, каково это без мамочки. И после каждой фразы, как бы в защиту своего мнения, мама добавляла. Ты же ходишь к психологу, тебе там разве не рассказывают, как правильно с мамой общаться? Ты же ходишь к психологу. Я тот самый психолог, который не рассказывает, как правильно. Расшифровываю. Пока человек не готов взять ответственность за перемены в своей жизни, он будет перекладывать ее на других. На родных, психолога, правительство, трудное детство, судьбу бывшего партнера, неблагодарных детей и даже на недостатки в своей внешности. Неосознанно люди умудряются переложить свою ответственность на незнакомого им психолога через своих близких, которые ходят к этому психологу. Я часто слышу от клиентов подобные истории. Жена заводит разговор с супругом. Я считаю, что у нас в отношениях есть проблема, и нам вместе нужно ее решать. Ты же ходишь к психологу, вот и применяй знания на практике, чтобы решить свою проблему. Парирует муж, уверенный в том, что у него все в порядке. Подруга делится с моей клиенткой переживаниями о конфликте на работе. Ты же ходишь к психологу, вот ты мне и скажи, что я делаю не так, как мне правильно поступить. Тетя обращается к племяннице. Подскажи, как твоей сестре встретить хорошего парня и выйти замуж? Ты же ходишь к психологу. Помоги. На свой опыт психолога я опираюсь здесь, как на пример. Но чужая ответственность, как жвачка к подошве, могла бы прилипнуть к любому другому персонажу, будь то преподаватель, бабушка, начальник, невестка, зять, старший брат. В терапии процессы происходят так же, как за ее пределами. В отношениях с психологом, Клиент воспроизводит те же паттерны контактирования с миром, что и в повседневной жизни. И вы не представляете, как мало может психолог, и как много можете вы, когда берете на себя ответственность за свои изменения. Мое профессиональное вмешательство в проблему клиента точечное, как попадание дротика в мишень. Даю обратную связь об увиденном, отражаю, что вижу и чувствую, Иногда предлагаю техники, способные помочь застрявшему в горле комку превратиться в слова. Даю простые домашние задания на самонаблюдение, которые не проверяю и оценок не ставлю. Остаюсь рядом, когда вы плачете или кричите от душевной боли. Поддерживаю или слегка фрустрирую с терапевтической целью. Задаю вопросы в глубину, на осознавание. Я — зеркало, в котором отражается клиент как в жизни все, с чем сталкивается человек, является отражением его внутренних процессов, и только в его силах меняться. Зеркало не сможет сделать это за него. Если вы слышите от психолога «я вытащил его», изменил его жизнь, помогла вернуть мужа, избавила от тревоги, где бы он был сейчас, если бы не я, не верьте. Да, при поддержке специалиста, но все же основную часть работы клиент делает самостоятельно. Психотерапевт абсолютно беспомощен в попытках спасти клиента, который не тянет руку из болота, который пытается переложить ответственность за решение своей проблемы на специалиста. Для психолога это примерно как налететь на закрытую стеклянную дверь бутика, лишенную предупреждающих желтых кругов. Я же четко вижу, что там внутри. Открыто, меня приглашают, ждут, захожу, бах потеря ориентации, растерянность, беспомощность. Когда я только начинала практику, ко мне на консультацию пришла девушка, которую записала ее мама. Ей очень надо. Что вас беспокоит? Каких вам хотелось бы изменений? Начинаю я беседу. «Не знаю. Мама сказала, что вы на меня посмотрите, все сами поймете и сами мне все расскажете». Я не помню, о чем мы говорили, и что, по мнению незнакомой мне мамы, я должна была понять про девушку, которую вижу впервые. Помню только, как напрягалась до влажных ладошек, пытаясь собрать из угольков и льда наш диалог. «Наверное. Да. Не знаю. Возможно. Ага. Нет». Откликалась девушка на мои попытки откопать чайной ложкой истину. Тогда я впервые столкнулась со своей беспомощностью. Это был тот самый удар о прозрачную дверь. Пыталась зайти туда, где закрыто, хотя клиентка пришла сама. Похоже, надо было потребностью только мамы. После того опыта я больше не записываю на консультацию через вторые руки. Сама наклеиваю желтые круги. Прошу, чтобы человек обратился лично. Но иногда я промахиваюсь. Это случается, когда клиент пытается переложить на меня свою ответственность. А я не беру чтобы не вышло, как с той закрытой прозрачной дверью. Ответственность начинается с договоренности по телефону, созвучивание желания работать над собой. Я хочу избавиться от фобии. Мне важно разобраться с отношениями. Я решила изменить свою жизнь. С пути, который клиент проделывает от своего дома к кабинету специалиста, даже если тот находится на соседней улице. Ой, Я и забыл, что у нас сегодня встреча замотался, а вы мне не напомнили. Звонит клиент через 40 минут после того, как должен был появиться. Простите, разве это моя ответственность напоминать клиенту о том, что, по его словам, жизнь рушится, и он уже не справляется сам? У меня его имя и время приема записаны в ежедневнике. Я пришла. Другая ситуация. Жду клиентку. Разглядываю подушечку на пустом кресле уже 20 минут. Пишу. «Вы задерживаетесь? У вас все в порядке? Вас еще ждать?» Не сразу, минут через семь, приходит ответ. «Я пришла раньше, прогуливалась по этажам, ждала, когда вы закончите работу с человеком, придете за мной и пригласите войти. Не дождалась и ушла. Вы не слишком любезны, как психолог. Мне ли нужно искать вас по этажам огромного офисного здания, чтобы любезно пригласить к изменениям вас самих?» Назначенное время встречи было свободно для вас, а моя дверь открыта. Подобно несущей стене, ответственность клиента испытывает весь груз происходящих с ним изменений. Переложить ответственность на терапевта — большой соблазн. Не брать эту ответственность и помогать ее возвращать — это большая часть моей работы. Иначе результата не будет. Каждый сам для себя является несущей стеной. Вам как специалисту лучше знать? отвечает клиентка на мой вопрос, что с вами сейчас происходит. Я вижу, как опустились уголки ваших губ, и руки сплелись на груди. Я слышу вашу историю и отслеживаю свой чувственный отклик на нее. Я осознаю свое горечь и сочувствие. Я знаю, что происходит со мной, и могу делиться этим с вами. Но всматриваться в свои переживания и давать им название — ваш процесс и ответственность. Даже при большом желании я не смогу стать вами. Посоветуйте, что мне лучше сделать, развестись с мужем или дальше бороться за эти отношения. Если я позволю себе дать совет, следовательно, возьму на себя ответственность за исход ситуации. Вправе ли я вершить судьбы? Могу ли я решать, с кем и как вам жить? Мы с вами общаемся уже третий раз. Расскажите, какой я человек, какие у меня еще есть проблемы, кроме той, которую я озвучила. А каким человеком вы себя видите? Решать, каким образом интерпретировать свои особенности личности, поведения, характера — только ваше право. То, что мне или кому-либо другому покажется проблемой, для вас может служить работающим защитным механизмом. И только ваша ответственность решать, назовете ли вы его проблемой и нужно ли что-то менять. Первая встреча с клиентом. У меня накопилось много злости. Откуда она берется и что мне с ней делать? Мужчина достал ручку, приготовился записывать. Не будет лекции, потому что я не могу этого знать. Я знаю, откуда берется моя злость. А накопление вашей злости — это предмет исследования, которое требует времени и активного вашего включения. В моих силах лишь подсвечивать дорогу профессиональным фонариком. И как обойтись с обнаруженным знанием, вы будете определять самостоятельно, опираясь на свои ресурсы. А я буду рядом. Я поддержу. Но точно не сделаю за вас выбор. Ответственность. Скучное слово. Хочется цокнуть и закатить глаза, как семиклассница, которую бабушка призывает хорошо учиться ради блестящего будущего. Но я люблю выложить слово на ладошку и рассмотреть его, как крохотный кусочек янтаря, найденный в мокром песке. Камешек мутный и шершавый, но если поднести к солнцу, то видно, как изнутри светится его суть. Если всмотреться в корень слова ответственность, то становится понятно, что его суть — призыв к действию. Взяв на себя ответственность, вы держите ответ, действуете. Меняйте жизнь, которая вас не устраивает, или свое отношение к ней. Проясняйте ситуацию, которая беспокоит. Договариваетесь с партнером, идете на конфликт или смиряетесь. Подстраиваетесь под обстоятельства или уходите из них. Говорите о проблеме или молчите о том, что может уколоть сердце близкого человека. Покидаете место, в котором вам плохо, или остаетесь в дискомфорте годами. Любое ваше действие — это ответ обстоятельствам. И бездействие тоже. Вот как звучат слова клиентов, которые не просто хотят, а действуют. Здравствуйте. В четверг в 10.00 у нас запланирована сессия. Хочу уточнить, все в силе, опасаюсь как бы не перепутать что-то. Я не могла дождаться нашей встречи, у меня столько новых осознаваний, и я сделала много заметок за последнюю неделю. Мне невероятно сложно меняться, я слышу скрип своих мозгов, но впервые за много лет я понемногу стала больше замечать себя, чем посторонних людей. А я могу только быть рядом с клиентами. Вместо поглощающего симбиоза быть рядом теперь могут и Варя с мамой. Хорошо, что ты ходишь к психологу, чтобы решать свои проблемы. «Жаль, что у меня в твои годы не было такой возможности. Если бы я раньше поняла свои потребности, то не терзала бы себя и тебя на протяжении двух лет». «Ну ладно, нет времени больше болтать, сегодня мне на работу, а вечером курсы компьютерной грамотности, надо будет еще успеть переодеться», — говорит теперь мама Вари. Глава третья. Если не лучший, значит плохой? Или один надежный способ потерять подругу? Тина медленно катила скрипучую тележку между рядами супермаркета. Одно переднее колесо западало, выворачиваясь в разные стороны, словно жило своей, отдельной от собратьев жизнью. По дну тележки болтался йогурт, периодически заваливаясь бочком на веточку петрушки. Магазин гудел. «Шампуры берем? Сока надо еще взять, дети захотят. Куда вам столько пива? Давай, убирай!» Доносилось сзади из соседнего ряда. Тележки покупателей толкались возле стеллажей, одинаковые не только формой, но и содержанием. Упаковки с маринованным мясом и одноразовой посудой, пластиковые бутылки, колбаски для гриля. Сетки с дровами должны были сегодня завтра отправиться в леса и на даче. Страна праздновала майские. Мы с подружками едем за город в спас ночевкой. Девишник решили себе устроить без мальчиков. Ой, не дождусь. Взвизгнула девушка в розовой бейсболке, обращаясь к знакомой у кассы. От случайно подслушанного диалога у Тина зашевелилось что-то в солнечном сплетении. Книга, сериал ну, уборка, если будет настроение, были ее планами на выходные. У Тины не было подруг. Ну, как не было? Не осталось. С одной лучшей подругой, а потом с другой они не ругались, не конфликтовали. Отношения просто постепенно сошли на нет. Тина и сама до конца не понимала, почему ей стало некомфортно. Стало не так, как раньше. Просто мы слишком разными оказались. Ну и ладно, теперь на себя больше времени было ее внутренним объяснением. Мне не понравилось появление этого чувства в животе, когда я услышала разговор про девишник. Тревожное такое, тоскливое. До сих пор оно есть в глубине. Не понимаю, что он хочет сказать мне. Делилась со мной Тина на консультации. Скучаешь по подругам? Предположила я. Женщина покачала ногой, глаза увлажнились. Тина отвернула лицо к окну. Она пришла на терапию с запросом у меня не получается заводить новых друзей. Но так бывает, что жизнь, одетая в розовую бейсболку, зашифрованная в фразе киногероя или в рекламном слогане, подсказывает «посмотри на свою проблему с другой стороны». И так случилось, что запрос Тины переформатировался в «у меня завышенные требования к людям». Подруги были лучшими, или «лучшими были подруги». Как не меняя местами слова, результат один. Сейчас их нет. С лучшими часто так и случается. Лучшая подруга, самый лучший стоматолог. Я выхожу замуж за лучшего в мире мужчину. Моя дочь должна быть лучшей. Лучший. Превосходная степень предполагает идеальность. Идеальность или удобство для того, кто ожидает этого от вас? Часто вы даже не догадываетесь о том, в какой степени и как долго должны соответствовать идеалу потому что ответственностью «быть лучшим» наделили себя не вы, а другой человек. Вы лучший стоматолог, если старательно лечите пациента, держитесь с ним приветливо и пару раз предложили скидку. Но тот же благодарный пациент может лишить вас столь высокого звания, если, не дай бог, в один из его визитов вы окажетесь молчаливы или сообщите, что до следующего года скидок в клинике не предвидится. Вы лучшая дочь. Если. Здесь, пожалуй, ситуация сложнее, чем у стоматолога. Быть лучшей дочерью получается короткими эпизодами даже не на сутки за раз. Набрала сто баллов на экзамене? Лучшая. Сделала генеральную уборку? Галочка. Пошла гулять с парнем, прихватив с собой младшего брата? Зачет. Вы лучший в мире психолог, восторгается клиентка. А я в душе отмахиваюсь. Хочу, чтобы она разведела во мне лучшую и не скромности. Я оцениваю себя как хорошего специалиста, но я не готова, подобно Атланту, нести свод завышенных ожиданий от себя. Разочарование неизбежно, ведь я человек. У меня есть вечера с семьей и выходные, когда я не отвечаю на звонки и сообщения клиентов, даже если им необходимо срочно поговорить. Иногда я заболеваю и отменяю прием. Уставшая с тяжелым пакетом в одной руке и с телефоном в другой, Могу случайно ткнуть замерзшим пальцем на функцию «заблокировать» и не узнать об этом никогда. В спешке могу сделать ошибку в слове «здравствуйте» или забыть ответить на утреннее письмо. Один раз? О, ужас! Я на пару секунд заснула на сессии, и клиент заметил это. Бессонная ночь, прошедшая подвой сигнализации чьей-то машины во дворе, догнала меня. Монотонный голос клиента убаюкал и природа взяла верх над моим профессионализмом. Клиент больше не пришел. Я понимаю его чувства. Мне жаль, но... Я никому не должна быть все понимающей и принимающей, и не могу спрогнозировать, где меня подстерегает риск быть разжалованной в плохого психолога, где моя улучшенная версия допустит промах. В любых отношениях наступает момент, когда обычная человеческая сторона проявляется ярче, чем лучшая. И тогда это становится испытанием даже не для того, кто стал плохим, а для того, кто жил с иллюзией идеальности другого. Мы разные. Да кто же спорит? А вы задумывались, зачем вам второй «вы»? Отношения иссякли. Вы отследили, в каком месте образовалась сквозная коррозия на поверхности ваших отношениях? Нам больше не по пути. Бывает, и это нормально. А разве путь должен быть общий? «Вы рассматривали вариант разных, но параллельных?» «Не оправдал мои ожидания». «А разве обещал?» Теперь Тина понимала. Вместо того, чтобы разбираться со своими иллюзиями, она прекращала дружбу. И главной ее иллюзией было думать, это задача подруг, следить за ее комфортом в их отношениях. Но ни мир, ни люди не будут к ее услугам. Надоело, достало, бесит. Как в детстве хочется махнуть на подругу рукой, назвать плохой и найти себе другую. Лучше. Но взрослый человек, в отличие от ребенка, способен вести диалог со своей категоричностью. И тогда появляются еще варианты. А может, она другая? Может, сделать перерыв в общении или обговорить моменты, которые стали невыносимыми. Уходите, дистанцируйтесь, если в отношениях чувствуете себя небезопасно. Абьюз, обесценивание, критика, ложь – причины для того, чтобы позаботиться о себе. Лучше временно остаться в одиночестве, отстояв свои личные границы, чем выживать в отравленной среде. При желании со временем вы создадите вокруг себя новое окружение. Люди приходят и уходят. Кто-то задерживается рядом на годы, с кем-то связь теряется после того, как пролетело лето. И единицы остаются рядом десятилетиями или навсегда. Меняетесь вы, меняется окружение, это естественный процесс. Если вы интересуетесь психологией, а вы интересуетесь, раз слушаете эту аудиокнигу, то уже много знаете про личные границы. Отстаивай, борись, говоря о том, что не нравится, не позволяй проламывать свои границы, удерживай. Как психолог я соглашаюсь здесь с каждым словом, но мы редко говорим про оборотную сторону про то, как выдерживать людей, про благосклонность к особенностям человека и снисхождение к его слабостям, про то, что личные границы можно регулировать. Кроме функции «отстоять», вам доступна еще одна функция — гибкость. Уступить, отнестись с пониманием, дать шанс, поставить себя на место другого, не принять на свой счет его резкость. Иногда это спасает от одиночества. Нащупать мягкие зоны на поверхности своих границ несложно, если для вас ценна дружба с человеком. Как понять, пора отстаивать свои границы, прекращать отношения, бежать, спасаться или взять паузу, чтобы разобраться в своих ожиданиях? Понять, а не преувеличиваю ли я свой дискомфорт? Насколько для меня непереносимо, что Аня часто жалуется на мужа? Наталья любит оценивать людей, А одноклассник Сережа как будто не вышел из подросткового возраста и остается в вечном поиске идеальной девушки. Если прислушаетесь к себе, то сможете отличить. Ощущаете вы опасности, страх или менее интенсивные переживания, например, возмущение, раздражение, скуку? Ради этого правда стоит рвать отношения? Других положительных, интересных качеств у человека нет? Для меня он совсем не ценен? Разве не Сережа готов прийти на помощь круглосуточно, отменить свидание с девушкой, чтобы вытирать мне слезы? Разве Аня не единственная из подруг, с которой я люблю погружаться в долгие, вкусные беседы о кино, литературе, смысле жизни? И никто лучше Наташи не организует наше путешествие, не сумеет сэкономить мои деньги в другой стране. С ней надежно? Замечать и обосновывать свои ожидания — это гигиеническая процедура для психики. И не только в отношениях, но и во всех остальных жизненных ситуациях. Вот пример. Вы уже второй час раздражаетесь на детский плач в самолете, а лететь еще столько же. Не вздремнуть, не расслабиться. Вы линчуете взглядом родителей. Ваши главные попутчики сейчас — раздражение и возмущение. Но чего вы ожидали? Годовалый малыш будет молчать 4 часа полета? Серьезно? Реальность такова, что маленьким детям невозможно усидеть на месте. Им закладывают ушки, они пугаются звуков, перелет для них — это стресс. Они будут плакать, ныть и капризничать. Вы купили тур в Турцию, в семейный отель. Множество детей будет частью вашей реальности. Чем быстрее вы ее примете, тем быстрее абстрагируетесь и подарите себе шанс получить кайф от отдыха. Или, например, вы же помните того продавца, который специально, назло, Будто приклеил к уху телефон, игнорируя вас. Ищу его коллегу, который куда-то запропастился. Отдыхает, наверное, и не подходит к прилавку, чтобы взвесить вам полкило вырезки. Ожидать, что вас обслужат своевременно, нормально. Но реальность такова, что продавец — это живой человек, он на работе. У него возникают и собственные потребности, и дополнительные обязанности. Сделать заказ товара по телефону, например. Узнать в цеху. Когда вынесут новые порции салатов или ответить на вызов менеджера? Человек, который первый раз в жизни вас видит, задумал игнорировать вас на зло? Вынашивал план? Серьезно? Можно раскачать себя до ненависти ко всему миру или превратиться в социофоба от разочарования, если в транспорте, в МФЦ, на пляже, за рулем ожидать от окружающих людей поведение, которое было бы для вас удобным. Хотите ожидать? Разные переживания, хотя их легко перепутать. Ваши желания и мечты — это процесс, за результат которого ответственность несете только вы. Но если они превращаются в ожидания от окружающих, то разочарование неизбежно». Тина взяла ручку с блокнотом, разделила лист на две колонки. Одну приготовила для плюсов, другую для минусов подруг. И ничего не записала. Наверное, потому что человеческие отношения невозможно разместить в клеточках, столбцах, графиках или списках. Подруга Катя всегда опаздывала, много говорила о своих близнецах и огородных успехах, с ней бывало скучно. Света не читала современных авторов, не интересовалась политикой, топила за едение и женственность в длинных юбках. Иногда Тина находила Свету странной, а порой испытывала за нее неловкость в компании. Про таких, как Ленка, говорят, не париться. Услышав слова вроде «косметолог», «спорт», «правильное питание», она недовольно шипела. И лучше было даже не начинать, чтобы не схлопотать Ленкиной агрессии. Можно до бесконечности продолжать этот марш неидеальности подруг, вторым и третьим рядами еще выстроить родственников, бывших парней. Но Тина остановилась и стала всматриваться в каждую лучшую но не для того, чтобы еще к чему-то придраться и добавить в копилку недостатков, а для того, чтобы нащупать свои ожидания и найти опоры, которые ее все-таки с этими людьми объединяют. Когда находишься рядом с хорошо знакомым, небезразличным тебе человеком, то более ощутимой становится его ценность. Только с Катей Утиной получалось оставаться собой, от мизинца стопы до кончика носа, школой выпускной, первая любовь и разводы с двумя мужьями, Безденежье и карьерный взлет, рождение детей, поездки, кризисы, юбилеи были прожиты вместе за 24 года, Подруги, с которой вместе со второго класса уже ничего не надо доказывать. Катя лучшая, плохая, приземленная, немного безответственная, добрая, семейная, верная, разная, незаменимая. Никто так не умел поддерживать стену, как Света, У них было мало общего во взглядах на жизненные ценности, но схожие характеры и достаточно уважения, чтобы не провоцировать друг друга, обсуждая чувствительные темы. Света находила время и слова, распахивала свои объятия, когда тени было больно и обидно. Света — опасная? Чувствительная, категоричная, женственная, легкомысленная, романтичная? Моя космическая подруга. Теперь Тина называет ее так. В театре, на прогулке с детьми или в булочной с Ленкой не соскучишься. Ее чувство юмора могло вышибить любой негатив из стены, как пробку из бутылки с шампанским. В потоке эмоций подруги Лена умела вычленять главную, самую выпирающую, подбодрить, замотивировать и помочь определиться с дальнейшим планом действий. Лена невыносимая? Иногда, а еще яркая, искренняя, грубая, позитивная, несдержанная, глубокая, Другая, ценная. В тот день Тина смогла без ожиданий позвонить всем своим подругам. Если сказать себе «А вдруг?», то уже не такой пугающей оказывается фантазия «Меня отвергнут, меня забыли, я не нужна, меня не поймут». И тогда легко пролистать список контактов до номера подруги и набрать его с мыслью. А вдруг я услышу в ответ «Привет, рада слышать, где тебя носят? Куда ты запропастилась так надолго?» услышала. В шляпе с мягкими льняными полями Тина шла по глянцевому полу аэропорта. Одно колесо ее чемодана западало, выворачиваясь в разные стороны, словно жила своей, отдельной от собратьев жизнью. Ерунда. Не печалилась Тина. Что-нибудь вместе с Ленкой придумаем? Она помахала свете, которая уже ждала у терминала. Катя, видимо, как всегда задерживается. Июль. Вся страна в отпусках. Атина отправлялась в Сочи со своими любимыми неидеальными подругами. На девишник, не лучший и не идеальный, а на такой, который получится без ожиданий. Глава четвертая. Вместе навеки. Счастливым в браке не слушать. Вчера я проходила по мосту влюбленных и видела, как срезают замки. Воздух прорезали виск пилы и скрежет металла. Ржавые и еще совсем новенькие блестящие Маша плюс Олег, Сева плюс Лёля, Вера и Ваня, Любовь навсегда падали в контейнер. Эта сценка сильно отличалась от происходившего на том же мосту тремя днями ранее. В белоснежном безе свадебного платья невеста плывет вдоль обвешанной замками оградки, выбирая место, где можно запечатлеть свое счастье. Элегантный жених придерживает возлюбленную за локоток и деловито раздает распоряжение суетливому фотографу. В руках свидетельницы красуется подушечка с золотистым замочком. Сейчас с губ влюбленных слетит клятва верности, последует смущенный поцелуй, и нежные пальчики бросят ключ в реку. Щелк снято. Когда я вижу на улице свадебную церемонию, то ловлю себя на мысли, что реагирую как профессиональный психолог, который давно и много работает с семейными парами. Я молюсь, чтобы мои услуги никогда не понадобились этим влюбленным и очарованным друг другом молодоженам. Но каждый день я встречаю вчерашних счастливых, брачующихся в своем кабинете, и мы вместе подолгу решаем проблемы в их взаимоотношениях. Хотелось ли вам когда-нибудь нырнуть с моста влюбленных за ключиком? Прокрутить назад свадебное видео до первого «Да», отшатнуться и крикнуть «Боже, упаси!» Навсегда не сработало. Когда брак не ладится, люди начинают действовать по-разному. Кто-то впадает в эмоциональную зависимость. Кто-то через скандалы и манипуляции самоотверженно переделывает партнера, другие болеют, тело помогает справляться с душевной болью. Некоторые продолжают рожать для него, надеясь, а вдруг изменится, поймет, оценит. Кто-то подстраивается, чтобы быть максимально удобной, или того хуже, становится мамой для взрослого мужчины. Все это кривые стратегии, работающие на время, на невроз, на самоуничтожение но не на результат. Везение или выбор? Начинается так. Мужчина и женщина нравятся друг другу, оценивают, присматриваются, встречаются. Вспыхивает любовь, возникает желание строить будущее вдвоем. К недостаткам друг друга они снисходительны, готовы мириться, не замечать. Концентрат критичности может быть разбавлен в той или иной степени. Его пропорция во многом зависит от того, что с человеком сотворила любовь. Вдохновила, закрутила, ослепила или вовсе обезглавила. Это нормальный процесс. Защитив психику от критичности, природа и здесь позаботилась о продолжении рода человеческого. Если бы люди в сладком периоде отношений рассматривали недостатки друг друга под микроскопом, то вряд ли складывались бы пары и рождались дети. Продолжение первого периода логично. Создается семейная пара, появляются все прилагающиеся к этому статусу обстоятельства, именно те, в которых романтика не кстати. Отношения принимают иную форму, и партнеры открываются друг для друга новыми гранями, не всегда эстетичными, гибкими и зачастую неожиданными. Проявляются те качества, которые не могли быть заметны в период свиданий или совместной жизни без особых обязательств. Человек, у которого раньше не было опыта семейной рутины, с маленькими детьми, ипотекой, тещей и ответственностью за кого-то кроме себя, не может знать заранее, как будет реагировать на это его психика. Не у всех получается справляться с собой, договариваться с партнером, вместе находить компромисс. Годами не получается, а кто-то даже не пытается. И в одно не самое прекрасное утро можно обнаружить рядом совсем другого человека не того, с кем планировалось навсегда. К сожалению. Вы наталкиваетесь на ту самую невозможность изменить партнера, его отношение к семье, к себе. Его проявления для вас оказываются более болезненными, чем путешествующие по квартире носки или брошенная в лоток для овощей колбаса. Безразличие, отсутствие интереса к детям, грубость, обесценивание, лень, эгоцентризм. Становится понятно, что это нельзя было предугадать и предотвратить до брака. Не повезло. Просто не повезло. Даже добавить нечего. Закончить токсичные отношения иногда самое правильное решение. В них нет выхода. Выход за ними. А что дальше? А дальше жизнь, которая продолжается. Неплохая, нехорошая, другая. И было бы хорошо к этому отнестись именно так не окутывая случившееся флером конца света. Как и дом, отношения строятся на фундаменте. Фундамент должен быть залит на подготовленную почву в подходящем для этого месте. В отношения с партнером мы оба приходим уже какие то Каждый из нас нечистый лист. Ваш фундамент — это характер, темперамент, воспитание, ценности родительской семьи, достижения, опыт, интеллект, уровень притязаний видение себя как личности, а дальше вы вместе выстраиваете конструкцию, формируете доверие, взаимопомощь и поддержку, быт, финансовые подпорки, семейные традиции и правила, общие ценности и цели. Если не понравилось или получилось неуютно, переделать можно? Можно. Тяжело, хлопотно, долго. Придется снова понести затраты. Но можно. Перестроить в отношениях возможно что угодно только не фундамент партнера. С ним либо повезло, либо нет. Меняются ли люди? Я не раз видела в своем кабинете, что меняются, но только если сами этого захотят. В отношениях не получится начинать строить с фундамента, только на. У каждого он замешан на своем уникальном растворе, и если с фундаментом не повезло, то построенное сверху начнет проседать и рушиться, но это становится заметно не сразу. Вы выбираете того, с кем хорошо здесь и сейчас, и остаетесь с ним, а дальше — стоп, невидимая черта. За ней туманная зона ваших воззрений о том, как хотелось бы завтра. Понятное и принимаемое здесь и сейчас вы проецируете до счастливой старости. Кажется, что как сейчас будет всегда. Думать так приятно, это успокаивает. Вы проводите ладонью по атласу свадебного платья, которое два часа назад курьер привез из салона и предвкушаете завтрашний праздник. Теперь все будет хорошо. Навсегда. Может ли быть иначе? Наверное. Только думать об этом не хочется. Возможно, и правда не стоит. Всех вариантов не просчитать. Скорее, не просчитать никаких. Единственное правильное решение — сегодня встать на путь развития вместе с любимым человеком. При условии, что этого захотели двое, Связать с кем-то или развивать с кем-то? Развивать вы можете что угодно. Отношения, семью, свою личность, бизнес, хобби. Можно помогать развиваться партнеру. А в идеале все вместе. Вот что сами выбрали, то и развиваете. В развитии течение, воздух, жизнь. В этом процессе вы понимаете, чего хотите, что вас вдохновляет, захватывает. Вы с легкостью расставляете приоритеты и можете планировать следующий шаг Не боитесь ошибаться. А чего хочет ваш партнер, в чем развивается он, не всегда бывает понятно, особенно если он сам не знает, чего хочет. Связать свою жизнь настораживает. Во веки веков, бесконечно вместе, клянусь на всю жизнь, Неделимы мы, отдать себя полностью, мы одно целое, раствориться друг в друге. От подобной терминологии у меня сводят мышцы лица. Вглядитесь в эти идеи. Нерушимость, увековеченность, что-то напоминающее сиамских близнецов или памятник. Они страшат, в них нет жизни, энергии, движения. Под этим постаментом нет пространства для желаний, права на ошибку, а зачастую возможности быть собой. Сквозь груду замков на мосту влюбленных и кучу ржавых ключей на дне мутной городской реки не пробиваются лучи солнца. В этом красивом обычае звучат клятвенные слова. «А что за ними?» — я спрашивала. Ответ всегда одинаковый. «Ну, так принято, часть церемонии, удачные фоточки, в знак нашей вечной любви». Только можно ли быть уверенными в последнем? Существуют ли гарантии вечности? Нет. Здесь важно не перепутать гарантии и обещания. Обещают вам в горе и в радости, быть верным любить с каждым годом все сильнее, принимать разную, с морщинками всякими, сделать счастливой и прочие зефирки. А вот с гарантиями сложнее, потому что гарантировать даже со своей стороны не получается. У Гули свадьба. — Скажи мне честно, ты по-настоящему счастлива в преддверии грядущих перемен? — взволнованно прошептала подруга невесте, пока жених дарил ей свой танец с друзьями. — Знаешь, я выхожу замуж и понимаю, «Возможно, это не единственный брак в моей жизни, и он тоже так думает», — улыбнулась Гуля. Гуля с женихом не ходили на мост влюбленных, на оградке не сияет замок с их именами, и не потому, что в реке не нашлось бы места для еще одного ключика, а потому, что их любовь лишь с одной гарантией — безусловности. И знаете, еще там нет страха. Подобный взгляд на отношения в браке — это осознанный выбор двоих. К такой идее я не призываю. Было бы странно в день свадьбы думать о том, что ваш брак — один из жизненных этапов, всего лишь трамплин, который в любой момент может спружинить и перекинуть в новые отношения. Конечно, нет смысла планировать семью как временный проект. Правильный настрой — жить в партнерстве, дружно, полюбовно, со взаимопониманием долгие годы. И таких пар я встречала немало, радуясь каждый раз а уважение и умиление при виде пожилых супругов, держащихся за руки, могут довести меня до слез. Это то, над чем имеет смысл работать, к чему нужно стремиться. Вопрос в том, какой ценой к этому стремиться. Во всех ли браках возможно счастливое продолжение? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся на стройку. Если хозяин некачественного фундамента отказывается работать над своими недостатками, то строительство и декорирование прекрасного дома отношений заморозится, а второй строитель окажется загнанным в угол. Угол темный, пыльный, жертвенный. Как выбираться из него? Через боль, страдания, обиды, слезы детей. И, наконец, с ясным пониманием бесполезности дальнейших действий. Не повезло. Или впереди война, на руинах, беспощадная. За что воевать? За то, что изменить нельзя? за тот самый замок на мосту. Есть ли в этом смысл? Все равно придется расстаться, только уже с потерями, и раненый боец прошепчет. Я так больше не могу. Бесполезно, не сошлись характерами. А если без драмы? Бывает, что отношения просто заканчиваются, скучно и спокойно. Зачем хлебать прокисшие щи? Люди трезво осознают несовместимость своих фундаментов Договариваются без лишних эмоций и с миром отпускают друг друга. Остаются хорошими друзьями. Грустно, печально, но очень по-человечески и по-честному. Не сложилось, не повезло, бывает. Одна моя клиентка обрела счастье и своего человека только в четвертом браке. Восемь лет ей с ним комфортно, спокойно и свободно. В ее лексиконе нет слова «проблемы». Оно заменено на «шероховатости». Она ничего себе не обещает и никому ни в чем не клянется. Живет здесь и сейчас, наслаждаясь отношениями с любимым мужем. А в предыдущих браках, где попытки шпаклевать падающие стены оказались безрезультатными, она выбрала не страдать под завалами, а смело организовать переезд. Мне всегда нужен мужчина рядом. Честно, она сама с собой. Люди остаются в отношениях, которые разрушаются и разрушают их самих. Из страха потерять отношения и страха не обнаружить себя без отношений. Поэтому так хочется верить в клятвы, замки и цепляться за гарантии. Страх потерять отношения — самый бесполезный страх. Парадокс в том, что этот страх не возникнет в отношениях, где нет почвы для него. Звоночки были, только один из партнеров старался их не замечать, уговаривал себя, объяснял, надеялся, потому что боялся потерять. А если перемотать историю на начало, обнаружим там двух людей, один из которых был больше вовлечен, влюблен, включен. Он прощал, терпел, ждал, старательно выкладывал по кирпичику несущую стену отношений. А у второго проще как-то все. Там больше равнодушных взглядов, снисхождения, неправды, раздражения и прав, которыми он сам себя наделил. И это были уже не звоночки, а залпы гаубиц, от которых шли трещины по несущей стене. У страха потерять отношения не всегда глаза велики. Зачастую они отказываются замечать очевидное. Этот страх мутирует в игнорирование своих потребностей, душевного дискомфорта и боли. Человек, который боится потерять отношения, не замечает себя в этом страхе. Он будто уменьшается. Он тише дышит. Он ходит на цыпочках и с неловкой улыбкой на лице. Он обучается отказывать себе, в себе постепенно. Вот только наука — это не впрок, а в пропасть, из которой потом сложно выбраться. Гарантий нет. Дома рушится, состав фундамента не всегда понятен. Клятвы срабатывают не всегда, будущее не проконтролировать. Может не повести, не сложиться, закончиться раньше, чем планировалось. Не каждое отношение можно спасти. Я не стану дописывать здесь «к сожалению» или «к счастью», иначе рискую соскользнуть в оценочное суждение. Я знаю, что для каждого выходит по-разному. Мы решили развестись. Хотим сделать это спокойно, без скандалов и не травмируя детей, обо всем договориться. Пока не получается. Помогите. Звучит запрос супругов на консультацию пары. Я бы никогда не переехала в другой город и не создала свой бизнес с нуля, если бы не измена бывшего мужа шесть лет назад. Пока что я не знаю, нужны ли мне новые отношения, но официальной истории я точно больше не хочу». Мой брак распался. Не мой человек оказался. Да и я не ее. Но я всегда хотела семью и буду искать дальше подходящую партнершу. Я оборолась за свой брак до последнего. Не вышло. Я разочарована, мне больно. Я горюю, но я не бросаю себя. Ведь жизнь продолжается, и без брака будет еще много хорошего впереди. Так говорят и чувствуют люди, у которых навсегда не сработало, чьи замки на мосту влюбленных уже срезаны. Заканчивать, рвать, терять, проживать разочарование, начинать сначала сложно. Сложно, но возможно. Возможно, если не оглядываться, не сравнивать настоящее с прошлым, не цепляться за него и не винить себя. И можете вы немало. Вы можете дышать и двигаться, не отказывая себе в себе. И для этого не нужно вытаскивать из себя какую-то силу воли, чтобы крепиться. Не нужно заставлять себя делать то, на что нет сил, или мчать в торговый центр за утешительными платьями и духами. Такие ритуалы без гарантии облегчения. Вы можете проснуться утром в квартире с опустевшими шкафами, но плеснуть в чайник воды и положить кусочек хлеба в тостер. Как бы ни саднило внутри, вы все равно оденетесь. Сядете в автобус или включите зажигание в машине. Вы будете разговаривать с людьми, набирать на компьютере текст, покупать кофе, передвигаться по улице и чистить зубы перед сном. Вы проживете этот день, и наступит следующий. Тоже день после ночи, обычный, с единственной гарантией того, что в каждом моменте здесь и сейчас вы остаетесь сами у себя. Как я буду жить дальше? «А как я без? Я не умею, я не смогу». Вы можете сжимать это растянутое тревожное понятие до одного дня, до получаса и минуты. Так вы будете меньше пугаться. Оставаться у себя, не бросать себя, обнаружить себя — это не какие-то уникальные навыки, которые надо прокачивать на дорогостоящих шестимесячных курсах. Это просто момент в ваших руках и под подошвами ваших туфель. И только вы можете не обесценить доступность этого момента. День за днем, минута за минутой, вдох, выдох. Именно так происходит ваше движение вперед, с гарантией только того, что будет следующий вдох, еще одна чашка кофе и ощущение ветра на лице. Итак, шаг за шагом, не оборачиваясь на разрушенные стены прошлых отношений, вы сможете прогуляться на мост влюбленных одна, с новым партнером или с подругой, полюбоваться отражением старинных городских башен в речной глади. Вы отойдете в сторону, чтобы не попасть в кадр к молодоженам, которые выбирают место для своего замка на оградке. Пусть все у них получится. И вы сможете не искать глазами свой заржавевший замок среди гроздей новых. Ведь никаких гарантий, что найдется. А себя вы уже нашли. Глава пятая. Я дура. Замуж возьмёте? Или чем вреден самообман? По очереди. Левую ногу резко вверх. Рявкнул снизу тренер. Если бы всё было так просто. Резко не получится. Я семилетняя сарделька в растянутых на коленках трениках Вешу на шведской стенке и пытаюсь сделать упражнение на пресс. Чтобы понять, какая из двух ног левая, мне нужно посмотреть на указательные пальцы своих рук. Сползаю с лестницы. Складываю вместе пальцы. На правом у меня родинка. Ага, теперь понятно, какую ногу надо поднять. Возвращаюсь на стенку и продолжаю выполнять упражнение. О, господи, опять шепотом цедит тренер, скрестив руки на груди. Злиится Геннадий Павлович. А я свое дело знаю», думала я, поочередно задирая ноги. 39 лет спустя. «Вам нужно повернуть направо, обогнуть дом искусств тоже справа и перейти проспект возле памятника», объясняю я туристам, спросившим, как пройти к вокзалу. Мужчина с фотоаппаратом, торчащим на выступающем животе, и его спутница в васильковом сарафане растерянно переглядываются. Да-да, мне знакома эта реакция. Опять. Я медленно опускаю левую руку, которую только что размахивала, указывая на левую сторону улицы. Ой, простите, все верно говорю вам направо. Меняю я руку, рассекая воздух теперь справа. Эх, где же ты, моя родинка на правом указательном пальце? Исчезла давно. Я с детства путаю лево и право. Если другие люди ориентируются на автомате, то мне нужно пару секунд, чтобы сообразить. Я переученная левша. Но нас с моим правым полушарием перекроить до конца так и не смогли. Так мы и остались в пожизненном тайном сговоре. Левая сторона тела управляется правым полушарием, а правая сторона тела левым. Управшей, доминантной стороной в этой области является левое полушарие, а у левшей «Правая. Подождать придется, не быстро делает и запись к нему на три месяца вперед. Но оно того стоит. Талант у парня уникальный, сделает тебе с душой такие серьги, что носить до старости будешь не снимая, еще и по наследству передашь». Отзываются клиенты о Семене как о лучшем ювелире в городе. В эту творческую профессию Семен пришел скорее вопреки, чем по наитию, но остался в ней благодаря своим врожденным данным. В детстве Сене никак не давалась математика, что очень расстраивало его родителей. «Смотри на него, все поля в тетрадях разрисованы какими-то икибанами, и на руках вечно эти художества». Сатанела мама, пока пятиклассник Сеня второй час маялся, меняя местами икса с игреками в клетках тетради. «Ты что себе думаешь? Давай уравнение решай, Рембрандт-самоучка, и побыстрее!» Уравнения Семену не поддавались а вот выводить веточки с кренделями на полях тетради рука тянулась сама. Мама-экономист, папа-кандидат физико-математических наук и дедушка с инженерной карьерой считали, что без знания математики ребенку уготовано скверное будущее. Мальчику без математики хорошую профессию не получить. Своими тройками ты позоришь нашу семью математиков. Будешь хорошо знать математику, тебе все дороги в жизни открыты. «А все остальное ерунда, само подтянется», — пытались накормить ребенка любовью к предмету. Медлительный, наблюдательный романтик Сеня не сопротивлялся, но и не проникался энтузиазмом родителей к точной науке. Каждую новую тему приходилось брать мором, часами просиживая над решением задач. Родители добились таки, чтобы сын поступил в технический вуз. После второго курса Семен бросил ненавистную учебу и отправился на поиски новой профессии, которая могла бы приносить ему удовольствие или хотя бы не вызывала отвращения. Усидчивый, внимательный, терпеливый Семен нашел себя в ювелирном деле, стал востребованным профессионалом. Не удалось перепрошить его творческое начало математикой. Как и живет Семен в пожизненном тайном сговоре со своим правым полушарием, получая наслаждение от работы, и принося эстетическую радость заказчикам. С работой правого полушария принято соотносить творческие возможности, интуицию, способность к адаптации. Переученных, переделанных, обработанных, отштампованных, подправленных, вымуштрованных, перепрошитых, заточенных под мамины мечты, папины цели, семейные традиции, школьные стандарты. Сколько нас, таких выросших мальчиков и девочек, которым не дали быть собой. Почти у каждого отыщется своя история переделки. Из шустрого и любопытного в причесанного и вышкаленного. Из ласкового обнимашки в победителя, который так ни разу и не победит на соревнованиях по самбо. Из музыканта в налогового инспектора. Из лидера в «не высовываюсь». Из дизайнера в «строителя». Из нестандартно мыслящего в «как все». Но самое печальное даже не в том, что не у всех получается вернуться к себе или найти себя, а в том, что отказ от себя становится пожизненной, неосознаваемой привычкой. Она проявляется в игнорировании собственных желаний, отказе от своих интересов ради удобства других, замалчивании переживаний и запасения вызвать чужие, серой стабильности, отсутствии попыток менять и улучшать. Аглая оказалась одним из тех клиентов, которых я не беру в терапию. Потому что я не Франкенштейн и переделыванием людей не занимаюсь. А такие запросы случаются. Мы постоянно конфликтуем с мужем. У меня двое гиперактивных детей, мама болеет, работа сложная с людьми. Я вся на нервах, в постоянном стрессе. А еще и человек по натуре очень чувствительный, ранимый. Я хочу научиться спокойно, равнодушно ко всему относиться, выключить в себе эти переживания. «Стать такой железной, непоколебимой внутри!» просит перепрошить себя женщина. Выключить свою чувствительность невозможно. Я не помогу вам в этом. Почему? Потому что вы — живой человек. Я хочу всегда испытывать состояние счастья, любовь к миру. Хочу наслаждаться каждым моментом своей жизни и мыслить только позитивно и всегда пребывать в радостном настроении. Воодушевленно планирует девушка. «Я не возьму на себя ответственность пообещать такой результат», — отвечаю я. «Вы думаете, это невозможно?» «Я знаю, что это невозможно. Мир вокруг — это не стерильная баночка. Разных людей, которых вы будете встречать в жизни, не получится отобрать как горошек высшего сорта. И свои гормоны счастья — дофамин, эндорфин, серотонин — тоже невозможно законсервировать. Мне интересна учеба. «Не вижу себя в будущем в этой профессии. Не учусь, а мучаюсь. Мне навязали родители этот институт, но как-то надо его окончить. Я хочу, чтобы вы что-то такое со мной сделали, чтобы я полюбил вот это все. Обращается ко мне двадцатилетний студент. «Нет у меня таких инструментов, потому что так, как вы хотите, не работает». «Пф, какой же вы тогда психолог?» «Честный». Фаина озвучивает свой запрос. Мне уже 31 год, а я до сих пор не замужем и ни с кем не встречаюсь. Несколько раз были попытки отношений, но как-то быстро все заканчивалось. Я уже начинаю думать, что со мной что-то не так. Я от подруг не раз слышала. Ты слишком умная, зарабатываешь хорошо, мужчина-то отпугивает, поэтому ты одна до сих пор. Говорят, надо быть проще, подыгрывать в какие-то моменты, притворяться дурочкой, восхищаться тем, что говорит мужчина, и засунуть свой интеллект подальше. Вот я думаю... Может и правда как-то себя пере, ну, упростить, переубедить себя что ли. В общем, даже не знаю, как правильно сформулировать. Сложно как-то все. Вот к вам пришла, может поможете? Все просто на самом деле. Давайте поступим так. Я не стану задавать вам сейчас никаких проясняющих вопросов, а мы поиграем немного. Я попрошу вас произносить лишь одну фразу несколько раз. Можете импровизировать с концовкой, но первое словосочетание менять нельзя. Важный нюанс. Говорить не просто на автомате, чтобы выполнить задание на пятерочку, а пропускать через себя. Прислушиваться к чувствам, которые вызывает произносимое. Итак, скажите сейчас вслух. Я дура. Замуж возьмете? Я, конечно, не доктор Франкенштейн, но тот еще провокатор со своим психотерапевтическим скальпелем, готовым вскрыть гнойник клиента, чтобы потом ему полегчало. Фаина произнесла первую фразу неуверенно сделав длинную паузу перед словом «дура» и не глядя на меня. Дальше еще пять раз, повышая интонацию с каждой новой попыткой и добавляя свои интерпретации. «Я дура, и теперь у меня есть отношения. Я дура, и я замужем. Я дура, и мужчина без ума от меня. Как вам? Ложиться? Бред какой-то. Меня тошнит от самой себя. Я злюсь, я не хочу. Не будет так. Я не дура» чуть не плакала Фаина. «Не хочу я таких мужчин, себя такую не хочу». Фаине хватило одной консультации. Нескольких фраз хватило, чтобы примерить на себя насилие над собой же. Мы попрощались. Насилие над собой рано или поздно превращается в скрытое или прямое насилие других людей над вами. Ломая себя изнутри, человек становится неуверенным, зависимым от обстоятельств, от мнения других людей им легко управлять, манипулировать, его можно запугивать, внушать ему вину, требовать от него исполнительности. Как часто я слышу на сеансах от клиентов подобные фразы. «В детстве я была открытой, смелой, общительной девочкой, а потом что-то сломалось, и сейчас я всего боюсь. Высказывать свое мнение, конфликтовать, быть яркой. Я вынужден делать только то, что должен». Работать там, где мне не нравится, для того, чтобы зарабатывать достаточно денег для семьи. Ездить не на той машине, на которой хочу, а на той, которая практична. У меня нет возможности побыть наедине с собой. Я уже давно не различаю, где мои желания, где долг, а где потребности других людей. Я всегда помогаю людям. Когда-то это было моим выбором от души, но со временем этого стало так много, что люди стали воспринимать меня как спасателя. Я раздражаюсь и не могу понять, мною откровенно пользуются или нет, и хочу ли я быть такой отдающей. И мы месяцами на сессиях ищем, что сломалось, где потерялось, куда скрылось и в какой момент атрофировались истинные внутренние ориентиры и опоры, чтобы потом вернуть, присвоить или создать новые. В детстве родители и другие значимые взрослые вкладывают в нас все, что считают нужным и правильным. Свой опыт, законы, по которым живут, Установки, несбывшиеся мечты, недостигнутые цели, кусочки, в том числе неосознаваемые своего детства. Дальше человек формируется как личность уже самостоятельно, делая в жизни множество собственных выборов и беря ответственность за их последствия. Не быть собой — это тоже выбор, с ответственностью и последствиями. Заставить себя уговорить, убедить, сделать вид, надеть маску, Сработает, но временно, и только для того, чтобы прикрыть свою актуальную потребность в партнерстве, в авторитетности, в получении выгоды, а чаще, чтобы не идти на риск и не столкнуться со страхом быть собой. Риск, столкнуться, страх. Слова такие тяжелые. Почему быть собой пугает? Потому что под тот образ, который был еще в детстве, сформирован вашими родителями или выточен уже лично вами, Сформировалась среда, которая поддерживает и питает его функционирование. Как микрофлора почвы у корневища дерева. Это впечатление, которое вы создаете, фиксированное мнение о вас, других людей, память о поступках, по которым о вас судят, всегда поможет. Ответственный и справедливый. Безэмоциональный. Целеустремленная. Умеет выкрутиться. Человек-кремень. Может постоять за себя. Сильная личность. Рубаха-парень. Корневище, сформировалось, фиксированное мнение. Слова такие устойчивые. Чувствуете, как просыпается тревога, если представить, что эту стабильность придется взрыхлять и перелопачивать, откапывая себя настоящего? И в этот момент, как проникшие под майку красные муравьи, перебирая маленькими липкими лапками, одолевают множественные «а вдруг?» «А вдруг я покажусь слабым?» А вдруг они подумают, что я какая-то ненормальная? А вдруг люди отвернутся от меня? А вдруг уволят, разочаруются, разлюбят, перестанут доверять? В новизне неизвестность. Это пугает, и вы застываете в привычном, отложив в сторону лопату, так и не сделав даже сантиметрового подкопа к себе. А что дальше? Насколько хватит сил бродить обходными путями вокруг себя? Игнорирование своих потребностей приводит к тому, что вы проживаете чью угодно, только не свою жизнь». Через год Фаина снова сидела в кресле передо мной, но с совсем другим запросом. К тому моменту у нее уже появились отношения, и женщина поделилась своей историей. Череда удивительных осознаваний, а позднее событий случилось со мной после нашей первой встречи, когда я пыталась присвоить себе дуру. «Сейчас я тут записи вела. Хочу структурированно рассказать, мне так проще». Фаина зашуршала исписанными страницами блокнота. «Во-первых, я смогла отделить социальную установку про «обязательно выйти замуж до 30» от своей истинной потребности. Мне раньше эти 30 лет маячили как истина в последней инстанции. Но когда я задала себе несколько вопросов, почему именно 30, кто установил эти рамки, кому это надо, надо ли это лично мне, то не смогла на них ответить так, чтобы это звучало убедительно для меня». И я поняла, что во мне звучали убеждения других людей. Мамы, тети, подруг, которые вышли замуж в 20-23, а некоторые не раз. А я не замуж хочу, а встретить человека, с которым мы будем на одной волне, по-настоящему близки и сможем вместе выстраивать адекватные отношения. И какая разница, в каком возрасте это случится. Ведь все встречи случайны, а оформить свои отношения официально – это не самоцель. Вот, например, мои дедушка с бабушкой поженились только через 15 лет совместной жизни, когда бабушка родила третьего ребенка, и это в те времена, и я смогла успокоиться». Фаина перевела дух и продолжила. «Во-вторых, как следствие из первого, я смогла осознать свой затык в самооценке. Получается, я не верила, что достойна лучшего, то есть равного себе мужчины». Если бы я была уверена в себе, то не слушала бы советов подруг, и у меня даже не возникла бы идеи ломать себя под стереотипы, тем более непонятно чьи. Мой запрос ко вселенной не перевернулся в «хочу встретить настоящего идеального мужчину». Все мужчины настоящие, но не с каждым вы можете быть созвучны. Я выбрала жить свою неидеальную, настоящую жизнь. Я смогла повернуться к себе. В-третьих, с самообманом рано или поздно произойдет утечка, и он неизбежно трансформируется в обман других людей. Получается такое двойное неуважение к себе и к партнеру. Я уверена, что истинная близость в отношениях невозможна при таком раскладе. И мне хватило этого понимания, чтобы не отказаться от себя». Женщина помолчала и улыбнулась. «Удивительно, но через пару месяцев я встретила своего человека, и это произошло как-то само собой». Естественно, словно я оказалась в родном русле, которое привело меня в правильное место. Откровение Фаины достойно быть выложенным на странице книги. Главное, я выделила, а добавить мне больше нечего. Глава шестая. Как чужим обесцениванием поднять свою самооценку? Вондился в землю последний столбик для будущего забора. Лен, готова! Гостей собирай! крикнул Рома супруги в окно кухни и добавил тише, улыбнувшись прохладному осеннему воздуху. Уже можно. Мебель в дочкину комнату, стационарная лестница на второй этаж, забор, плитка на веранде, пара светильников и всякие мелочи. Доработок еще примерно на год. Но главное свершилось. Рома с Леной встретят Новый год в доме своей мечты, который шли шесть лет. Потрескивает огонь в камине, гостиная, наполненная запахами яств, сияет свежим паркетным лаком. «Друзья, сперва короткая экскурсия, а затем к столу. Начнем со второго этажа», — приглашает Лена компанию осмотреть дом. Взгляды пяти пар глаз скользят по карнизам, встроенным шкафам, по кранам в ванной и белым стенам. «Ой, какое окошко симпатичное на потолке!» Решили все же белить, а не обои клеить. «Вот эти краны всегда неплохими считались. Я бы сам не додумался, дизайнер подсказал». «Малярную сетку какую брал?» «Коль, нам тоже такой матрас надо бы купить?» Пространство дома гудело от впечатлений знатоков и любопытствующих. Хозяева делились опытом и планами на будущее. «Комнатка у ребенка совсем маленькая, как коморка гнома и потолки низкие. А, ну да, это же у вас всего лишь секция, не полноценный дом», прокомментировал Ромин друг Дима. Лена вздрогнула от его фразы, но не подала виду. Продолжила рассказывать подруге, чем крышу покрывали, но тише, неловко улыбаясь. «Так и ребенок пока еще как гномик», — отшутился Рома. «Да, ребята, вам, конечно, тут еще кучу всего доделывать. Сколько будете с хвостами мучиться? Три, пять лет?» — добавил Дима, устраиваясь поудобнее за столом. «Доделаем, доделаем, куда денемся? Дим, салатика положить?» Процедила Лена, стараясь удержаться от желания вывалить мимозу Диме на брюки. Лена и Рома знали, в свои сорок два Дима до сих пор жил в однокомнатной съемной квартире многоэтажки. «Пропал ты куда-то совсем, в баню с нами не ходишь. На рыбалку зовем уже третий раз отказываешься, в гости не приглашаешь. А сегодня вот сам позвал встретиться. Случилось что-то или любовницу завел? Руслан отодвинул чашку с кофе и открыл меню. «Заказывать что-то будешь?» Егор подвинул свой стол ближе к другу. «Да подожди ты с едой, я не для этого тебя позвал». Егор говорил быстро, вертя в руках телефон. «Ты мой лучший друг, и я хотел с тобой первым поделиться, услышать твое мнение». «Так, вижу, радостный, можно не беспокоиться. Я само внимание», — улыбнулся Руслан. «Я пишу книгу», — торжественно объявил Егор, хлопнув ладонью по меню. «И хочу ее обязательно издать. То есть все по-настоящему, не в стол, не заметки какие-то, не по настроению, а полноценная книга». И я сейчас этим прямо горю, каждую свободную минуту посвящаю писательству. Предвещая твой первый вопрос, сразу отвечу. Книга о проблемах современной молодежи. Ну, в общем-то, тема, с которой я в основном работаю и хорошо чувствую ее. Вот. Руслан, что думаешь, стоящее дело?» Руслан заговорил не сразу, неспешно переводя взгляд сияющего лица Игоря на барную стойку и обратно. «Понятно. А мне показалось, что влюбился. Книга, значит, ну...» Молодец, что пишешь? Что я думаю, что могу сказать? Думаю. Он сморщился, прищурив один глаз. Егор, давай так, по-честному, по-взрослому, ты же сам понимаешь, что издать книгу практически невозможно. Вбухаешь кучу времени, непонятно во что. Да и с тема история мутная. Зайдет, не зайдет, интересно ли кому-то про молодежь читать? Будет ли продаваться книга? Подумай, хорошенько, оно тебе надо ввязываться. Егор подвинул к себе меню и, низко склонившись над ним, пробубнил. «Я понял. Подумаю. Давай закажем чего-нибудь». Егор вспоминал попытки друга разместить свои статьи в научных журналах. Всякий раз затея заканчивалась отказом. Попытки три было, лет пять-семь назад. Вспоминал, как всячески старался поддерживать Руслана в его начинаниях, а также в неудачах. «Может, Руслан и прав, у него больше опыта в подобных делах. Может, и не стоит». Сказал про себя Егор. «Давай-давай, беги плыви, или куда то там еще собрался на старости лет. Надолго ли тебя хватит, спортсмен?» Любя, посмеивается жена над попытками мужа сформировать новую здоровую привычку. «Это все, конечно, хорошо, но лучше бы ты устроилась в школу или учеников на репетиторство себе набрала, как все нормальные люди», говорит мама, узнав, что дочь запускает собственный онлайн-курс по английскому языку. «Ой, да что ты там похудела, на каких-то пять килограммов несчастных? Вот я в молодости, знаешь, какой трастинкой была?» Машет рукой подруга на ваше новое платье по фигуре. «Ерунда вся эта твоя психология, выкачивание денег сплошное. Любой взрослый человек сам должен справляться со своими проблемами», комментирует брат, узнав, что сестра посещает психотерапевтическую группу. «Что ты все учишься и учишься? Повышение квалификации бесконечные, дипломы какие-то, никому это не надо». «Ты все на свете выучить хочешь? Женился бы лучше!» Ухмыляется отец, так и не взглянув на вкладыш в коробочке с гербом. Даже не отвержение, а обесценивание. Едкое и цепкое, оно дергает за важное внутри, за то, что ценно, во что вложена душа, силы, время, за то, что дорого досталось. Обесценивание лживо, потому что тот, кто обесценивает, не знает всей правды о вас и не пытается ее узнать. Зато он хорошо осведомлен о своей, только признавать не хочет, потому что она ему не нравится. Цель обесценивающего, неосознанная, конечно, выдрать кусок самореализации за счет вас или спрятаться за вашими достижениями и сторониями, не имея своих. обесценивающему часто бывает страшно. Он напуган собственным отражением в вашем успехе или в вашем амбициозном плане, который, когда-то по каким-то причинам не реализовал сам. Обесценивание не умеет принимать удобные формы или звучать на полтона ниже. Оно вульгарно голосит, прикрываясь якобы благородным посылом. «Я тебе добра желаю. Кто же, кроме меня, тебе правду скажет? Слушай меня, только я знаю, как должно быть для тебя правильно». Это такая поддержка, вывернутая наизнанку. Обесценивающий не отвергает. Он приглашает согласиться с ним, присоединиться к его страху или раздражению, ощущению нереализованности, как бы говоря. «У меня не получилось, и у тебя не должно. Я не хочу, чтобы твой успех теперь напоминал мне о моих неудачах, лени, ограничениях, нерешительности, о том, что мог довести до результата, но не сделал этого. Давай вместе грести в дырявой лодке, мне так понятнее и приятней». А то, представь, я все еще здесь барахтаюсь в утлые латчонки, а ты вдруг окажешься рядом, но на белой яхте. Ну, как-то мне неуютно становится от такой идеи. Не хочу сталкиваться с подобными переживаниями». Обесценить — это легкий способ уколоться краткосрочным облегчением от того, что другой человек расстроился, оказался задет, погрустнел. «Ну вот, совсем другое дело. Такие твои чувства мне знакомы и понятны. Держи веслом и команда». Обесцениванием удобно заряжать свою подсевшую значимость. Я на работу хожу, семью обеспечиваю, а то, что делаешь дома, ты это мелочи, от которых невозможно даже устать. Обесценивание ⁇ один из видов психологической защиты, но не безобидный, потому что ранит того, против кого ее использовали. Обесценивание невозможно не почувствовать и невозможно на него не отреагировать. Оно впивается в самооценку, как жесткая этикетка на внутреннем шве новой футболки в кожу. Покалывает и натирает. Снаружи не видно, но внутри дискомфортно. Обесценивание надламывает и разрушает отношения. Лена с Ромой, хозяева нового дома из первой истории, не вычеркнули Диму из списка друзей, но и в дом больше не приглашали. Особо уязвима ваша самооценка перед близким, любимым, значимым обесценивающим к которому вы пришли с душой распашку, за поддержкой, советом, похвалой. Вы принесли ему свою ценность как ребенок с ожиданием безусловного принятия. И поэтому в состоянии максимальной открытости сложно отличить посыл заботы от фрустрации. В такой момент сложно представить, что близкий отреагирует не так, как ждете вы, и не обязательно скажет вам правду. У него больше опыта, она знает лучше. Может, не стоит? Она права. Не нужно и начинать. Я не смогу закончить. Зачем повторять чужие ошибки? Зачем рисковать? Не буду ввязываться. Неблагодарное это дело? Слишком сложно. Слишком примитивно. Глупая идея. У меня не получится. Тоскливо посвистывая, сдувается ваша самооценка, как проткнутый шарик. И вот вы уже в дырявой лодке соглашаетесь. Держу весло. Мы команда. Когда терапия завершается, и мы с клиентом прощаемся, я напутствую. Я верю, что у вас все получится. Но если вдруг необходима будет поддержка, мои двери для вас всегда открыты. Иногда не справляться это нормально, но я от всей души желаю, чтобы мои услуги вам больше не пригодились. Случается, клиенты приходят через пару месяцев, год, полтора, поделиться, как кусочком свежего пирога, что, как стало у них получаться делятся со мной потому что к сожалению не всегда даже близким приходится по вкусу начинка из их достижений, а то и вовсе весь пирог обесценивается а для меня как для психотерапевта такие сессии маленький праздник на протяжении часа мы вместе можем смаковать наладившиеся отношения присвоенную уверенность приобретенное предназначение выход из кризиса способность замечать свои потребности и давать себе право на их реализацию. Егор пришел через год после завершения курса психотерапии, в которой мы работали с запросом «Неуверенность в себе. Самореализация». Пришел с подарком для меня, печатным экземпляром своей первой книги. Книга — это результат. Опраздновали мы его подросшую самооценку. Егор поделился историей о том, как обесценивание близкого друга мотивировало его поднять свою самооценку и подтолкнуло к достижению цели. Главный новый навык, который я приобрел на наших сессиях, это не послушание. Только я не сразу это понял. Я, наконец-то, смог стянуть с себя костюмчик послушного мальчика и облачился в потертую косуху с железными заклепками». Егор рассмеялся, закрыв лицо ладонями. «Ха -ха, «Господи, не прошло и сорока лет. Ладно, похоже, всему свое время». Друг Руслан для Егора всегда был примером, а его мнение авторитетным. Если Руслан сказал «дело не выгорит», значит, так тому и быть. Егор не спорил, прислушивался, доверял. После того, как Егор поделился с другом своим намерением написать книгу, и тот его не поддержал, Егор по старой привычке соскользнул в самообвинение за очередную бездарную нежизнеспособную идею. Не оставлял попытки оправдать перед Русланом свою задумку в надежде получить его благословение. Сомневался, анализировал и уже был на грани отказа от своего еще не родившегося детища. Но? В процессе психотерапии Егор научился прислушиваться к себе. В рое переживаний и сомнений ему удалось разглядеть свою злость. На друга злился, на себя тоже. Злился за то, что был готов отказать себе в себе. И, оттолкнувшись от своей злости, как веслом от берега, двинулся к другому берегу, к себе. Один грибок. Плывет лодка. Еще взмах весла. Вот уже и середина озера, написана пятая глава книги. И лодка оказывается вовсе не дырявая, потому что своя, добротная, сколоченная из собственного опыта. Это моя метафора, а Егор озвучил свой инсайт так. В какой-то момент я вынырнул из своих мрачных мыслей, потому что до меня дошло. Руслану не моя идея не нравится. Он сам себе не нравится в этой идее. Невозможно обесценить то, что неценно. Ведь обесценивающий сам изначально наделяет ценностью то, что впоследствии отторгает. Поняв это, я перестал прислушиваться к попыткам других отговорить меня и стал опираться только на себя, больше не заглядывая в глаза другу, не вымаливая его одобрение. Я осознал, Руслан не смог дать мне поддержку не потому, что ему жалко. Он не хочет или не любит меня, а потому что у него самого этот ресурс в дефиците. Ну нет у него. Чего я пристал к человеку? Егор пожал плечами. Я вернул себе свою ценность, которую, по большому счету, никто у меня и не пытался забирать. Я перестал страдать, говорить с другом на эту тему и приступил к работе. Еще никогда я не был так уверен в себе. За девять месяцев я написал книгу, на которую откликнулось издательство, и теперь ее можно купить чуть ли не в каждой книжной сети». «А что сказал Руслан, когда книга вышла?» Полюбопытствовала я. «Сказал, ну, молодец, поздравляю». «Да я и так все знаю, что там написано, для меня не ново». И сунул книгу в сумку, даже не полистав ее. «Только в этот раз у меня ничего не ёкнуло. Спасибо ему, за ценность спасибо, пусть даже завернутую в обесценивание. И себе я благодарен за то, что сумел развернуть это послание в свою пользу, а оно того стоило». «Отличная идея, ты справишься, желаю успеха». Не смог произнести слова поддержки близкий важный человек. «Я завидую». Не смог признаться себе тот, кому ваши планы напомнили его неудачу. Не получилось у меня, но это не значит, что не получится у тебя. Не смог заметить разницу между собственным опытом и вашим. ого как ты горишь этой идеей. Не смог проявить заинтересованность. Мне не близка тема твоего проекта, но я вижу, как много сил и стараний ты вложил в него. Не смог быть честным. Не смог и обесценил. Не потому что зло или плохо к вам относится. Не потому, что хочет отвергнуть, а потому что, например, невнимателен, занят, устал, не умеет, не понимает, не хочет. Своих заморочек хватает, ресурса нет. Да мало ли, не должен в конце концов. Не смог он, но можете вы. Можете не отдать свою ценность на растерзание обесцениванию. Можете не оправдываться и не пояснять с надеждой переубедить. Можете сказать «я подумаю» в ответ на совет, который топит вашу задумку, и проигнорировать его. Можете решить «попробую» или даже по-детски упрямо «а я все равно сделаю». Можете разозлиться на чье-то пожелание добра. Можете перестать выпрашивать поддержку. Можете не ожидать понимания от того, кто не смотрит с вами в одном направлении. Можете получить опыт, отличный от чужого. Можете, даже если на этом отрезке пути вы останетесь в одиночестве, словно поздним вечером на пустынной автобусной остановке. Временно. Если вы знаете, чего хотите, если не остановите себя и не развернетесь, то рано или поздно окажетесь в пункте назначения. Глава 7. Со мной что-то не так. Как перестать сравнивать себя с другими и присвоить свою ценность? Загребая сапогами свежий снег, Кристинка брела по вечерней улице. Нос задран высоко вверх, в руке болтается большая плоская папка на веревочных ручках. Глазеть на новогодние елки в незашторенных окнах домов было ее любимым ритуалом по дороге из художки. Дома в гостиной тоже уже стояла украшенная елка, ведь Новый год начинается не 31-го с боем курантов, а постепенно, разгоняясь с первой половины декабря. С нашествия пластмассовых Дедов Морозов в витринах магазинов, с маминой засолки скумбрии к новогоднему столу и заготовленной заранее тайной записочки с желаниями. Возле некоторых окон Девочка останавливалась, чтобы разглядеть повнимательнее понравившуюся зеленую красавицу и сравнивала. «Ух ты! У них звезда на макушке, золотая, а у нас обычный наконечник с шариком. М -м, у них гирлянда синяя и мигает, а у нас просто белые лампочки. Ой, какая пушистая и толстенькая, а наша худенькая и в потолок упирается. Ах, целой сказка окно разрисовано!» А у нас только несколько снежинок прилеплено, которые я сама вырезала. У них идеальные елочки, а наша какая-то неправильная. Спустя 18 лет. Смахивая с дисплея телефона снежинки, которые быстро расползались капельками, Кристина скроллила ленту в соцсети. Ждала такси, не соблазняясь на сомнительное приглашение аэромена в виде Деда Мороза зайти в магазин подарки. Москва сверкала новогодними огнями, щедро разбрызгивая и перемешивая с сугробами сияние витрин и светодиодных инсталляций. Ведь Новый год начинается не в полночь 31-го, а постепенно разгоняется с корпоративов в ресторанах, сутренников в садах, семейных фото в соцсетях, где родители с детишками в одинаковых белых пуловерах сидят под дизайнерской елкой. С нашествия постов — мои итоги года. Кристина присела на краешек заднего сиденья машины, Насухо протерла дисплей и вернулась к мерцающему в ее ладони миру. На некоторых фото она останавливалась и увеличивала их, чтобы разглядеть повнимательнее понравившийся интерьер, чего то мужа с влюбленным взглядом, достроенную дачу и почитать про старт курса «Вселенная услышит тебя», на который сегодня последний шанс попасть набрано уже более двух тысяч человек. Сравнивала свою обычную жизнь с чужой идеальной. Это сколько же он зарабатывает, чтобы на Мальдивах праздновать? Хм, я тоже хочу такую гардеробную. Господи, как она успевает все совмещать и еще так классно выглядеть? Семья, миллионный бизнес, посты, эфиры, учеба. Я до бассейна полгода не доберусь. Времени ни на что не хватает с этой работой. Какой мужчина идеальный. Прямо видно. Любит ее и время с детьми проводит. Где они только таких находят? А я своего даже на новогоднюю фотосессию затащить не могу. Эх. «У них все получается, а со мной что-то не так. Я какая-то ненормальная», — закрывает приложение Кристина. Какую только ненормальность не надевают на себя люди. «Меня не тянет к людям, мне хорошо наедине с собой. Я не хочу замуж. У меня нет собственной квартиры в 30 лет. Я не директор в свои 40. Я не всегда получаю удовольствие от контакта со своим ребенком. У меня нет второго высшего». Я немного зарабатываю, хотя и люблю свою работу. У меня нет цели в жизни. У меня лишний вес, но я себе такой нравлюсь. Я медлительный, я чувствительная. В конфликте я замираю. Я должна постоянно радоваться жизни, но не получается. Слишком добрый, скромный, понимающий, заботливый, недостаточно агрессивный, брутальный, жесткий. Значит, со мной что-то не так? Почему вы так думаете? Откуда такая идея? Проясняю я, когда клиенты озвучивают один из пунктов этого перечня. Не знаете, в 80% случаев меня отсылают к доступному каждую секунду мерцающему миру в ладони. Люди сравнивают себя с жителями соцсетей, свою жизнь с их, а если быть точнее, с картинками, видео и содержанием текстов, которые создаются этими жителями. Остальные 20% разделили между собой персонажи из реальной жизни и родительские голоса с их кочующими по главам моих книг посланиями. Бери пример со Светочки-отличницы. Мальчики не плачут. Ты не должна быть серой мышью. Другие дети как дети, а ты... Сравнивали в воспитательных целях, не поясняя, например, не бывает плохих и хороших елок. Все елки разные, каждая несет радость и пользу. А если елка по природе своей неказиста, то можно приложить творческие усилия и превратить ее лысый бачок в уникальный. Поясняли иначе. Потому что за тем расписным окошком живет девочка, которая хорошо себя вела целый год в отличие от тебя, поэтому заслужила пушистую елку золотой звездой. Иди спать и не задавай глупых вопросов. Человек — существо социальное, так заметил еще Аристотель, и эту мысль многогранно развили и углубили потомки. Существует множество внутренних психических откликов, постоянно напоминающих нам, что мы — люди среди людей. Мы ревнуем, влюбляемся, ненавидим, конкурируем, привязываемся, завидуем, не прощаем, очаровываемся, разочаровываемся, отвергаем, добиваемся, хотим стать лучше, обесцениваем. Мы сравниваем себя с другими людьми, и это естественно. Мы начинаем сравнивать с двух-трех лет. «Я девочка, он мальчик. Они взрослые, я хочу делать, как они. Он большой, я маленький. Мой папа самый сильный». И обязательно подбежит какая-нибудь пеголица, которая будет переубеждать в обратном, продвигая своего папу, ведь она тоже умеет сравнивать. Появляются представления о себе, запускается формирование самооценки. И здесь тонко. С самооценкой, как с ногами и позвоночником. Если с детства надевать ребенку неправильную обувь, то весь опорно-двигательный аппарат пойдет в кривь. Если значимые взрослые с детства заталкивали ребенка в узкоудушливое восприятие себя через чужую идеальность, то на выходе получается взрослый с в кривь. Вот из свежей классики, только что с улицы принесла. «Перестань орать сейчас же, а то я отдам тебя тете, а любить буду другого мальчика хорошего, который не плачет и не позорит маму перед людьми» треплет мама за руку ревущего малыша в съехавшей на глаз шапочке. Тети пугалом назначили меня. Как раз обгоняю эту парочку. Подрастет, сам придет. Тетя подвернулась вам, психотерапевт. Эх, не переведется у нас с коллегами работа с самооценкой. Грущу про себя я. Человек, приученный с детства сравнивать по шаблону «я не до, а они вон какие», одной рукой стыдливо прикрывает свои надуманные недостатки, а второй размашисто указывает на достоинство других. Привычный способ так обращаться с собой необходимо постоянно подпитывать, неосознанно, конечно. Арсенал соцсетей в помощь с их круглосуточно доступной базой картинок, подсвечивающих, как правильно жить и каким надо быть. Реальная жизнь здесь с треском проигрывает конкуренцию экранному лоску. В живом человеке проще разочароваться, он красивыми картинками с фильтрами не прикрыт, со всех сторон виден, и свой лысый бачок обязательно засветит рано или поздно. Что такое сравнивать себя инфантильной по-взрослому? Инфантильно. У нее прекрасная гармоничная семья. Какая же счастливая судьба дана этой женщине, то да в моей семье все наперекосяк, невезучая я, наделяя человека или его достижения мистической силой. Если бы у меня были врожденные данные, как у нее, я бы тоже могла так выгибаться и ноги задирать. Можно только позавидовать. А такой клячи, как я, не дано танцевать от природы. С завистью. Его жизнь путешественника — это мечта. Смена впечатлений, единение с природой, знакомство с новыми интересными людьми, полная свобода и независимость. А я что, бесполезный офисный жук, обреченный до конца жизни, ковыряться в бумажках? Романтизируя. Ничего не может быть лучше в этом мире, чем жить у моря в собственном доме, как ларка в Испании. Это идеально для здоровья, для нервов, для отношений и для будущего детей. А окна моей хрущевки выходят на мусорку и все безнадежно. Идеализируя. У нее уже четвертый диплом о повышении квалификации. У всех все получается в жизни. Все чего-то постоянно добиваются. Одна я застряла. Наверное, какая-то ненормальная. Обобщая. Если бы не мой отец семья, государство, первоучительница, начальник, ретроградный Меркурий, то в гараже моего коттеджа тоже давно стояла бы ламборгини, а так приходится мучиться с тем, что имеем, перекладывая ответственность на других. Вы обратили внимание на концовку каждой из фраз. «Самое выдающееся украшение на этой елке с инфантильными сравнениями — обесценивание себя». Перед клиентом, который так с собой обращается, мне хочется закрыть соцсети плотными блэкаут-шторами, чтобы человек перевел взгляд от вываливающегося и светящегося экрана совершенства на себя и начал всматриваться в свои уникальные возможности. Как в темноте, когда вынужден переориентироваться на собственные опоры, потому что внешние объекты становятся недоступны для восприятия. А позже, когда глаза привыкают и начинают различать предметы, у человека появляется выбор опираться на себя и на те возможности, которые окружают, или только на себя, или привычно только на окружение. Создавать себе пространство для выбора, присваивать свои достижения, рассчитывать на себя, при этом сравнивая с другими на равных, на что и указывает корень слова «сравнение» — это по-взрослому. Сравнивать себя по-взрослому. У Наташи успешная карьера, муж, который во всем ее поддерживает, Воспитанные детки, материальный достаток это настоящие достижения к 35 годам. Мне нравится такой сценарий, и к чему-то подобному я хочу прийти. У меня иначе, в точности, как у нее, никогда не будет, но я к этому и не стремлюсь, мы разные люди. Сейчас я на перепутье своего выбора в карьере, пусть пока не идеальный, как хотелось бы, и в семье мы стараемся работать над отношениями. Мой ребенок творческий, он любимо растет в безопасной среде, которую у меня получается для него создавать. А у Наташи я бы поучилась трудолюбию и навыку не бросать начатое, когда становится трудно. Еще у Наташи классный фотограф и стильные образы. Может, и мне фотосессию заказать? Мне нравится. Я хочу. Мы разные. Я на пути выбора. Мы стараемся. У меня получается. Я бы поучилась. Может, и мне? Вы обратили внимание, сколько слов, маркирующих опору на себя в таком сравнении? Выбора, уважение к себе а также к стараниям другого человека. А как вам привычнее сравнивать? Инфантильно или по-взрослому? А как хотелось бы? Перед маленькой Кристинкой мне бы тоже, наверное, захотелось зашторить чужие окна с елками. А через 18 лет, когда мы уже познакомились с Кристиной и чужие жизни из соцсетей, но не пришлось. Потому что этот запрос на терапию она не озвучивала. Работали мы с другой темой. Историю о том, как ей удалось самостоятельно справиться с зависимостью сравнивать, она рассказала вскользь, а я вынесла ее из общего фона сессии, как горсть пылающих угольков из костра, чтобы поделиться с вами, пока не остыла. Хотя нет, такая горячая тема без шанса на угасание звучит у большинства моих клиентов. Сравнение себя не в свою пользу не только порождает проблему с самооценкой, но и затрагивает многие другие вопросы, такие как самореализация, отношения, социофобия, психологическая травма, одиночество, комплексы. Почему восхищаться незнакомыми, недоступными людьми мне так легко? Ведь я ничего про них не знаю. Не знаю, какую цену они платят за свои достижения, результаты которых привлекают меня на фотографиях. Не знаю про их уникальные возможности, которые скрыты от моих глаз, какая у них есть поддержка от близких. Я задалась этими вопросами после одного маленького эпизода в разговоре с приятелем, которого знаю не так давно. Герман — многодетный семьянин. У него свой небольшой успешный бизнес в сфере, в которую очень непросто оказаться и тем более развиться. Получает второе образование. При случае он повторял, что всего добился сам. Непрерывно пахал пять лет, чтобы поставить бизнес на ноги. Это вызывало у меня огромное уважение» и я конечно в своей манере сравнивала и восхищалась ну вот как у него это все получается, а у меня не получается но как то раз в компании кто то спросил германа откуда он родом кто его родители и герман упомянул что его мама много лет занимала высокую должность как раз в той области в которой у него бизнес я обратила на это внимание ни в коем случае не перестала уважать германа и не начала обесценивать его старания верю что сам Не сомневаюсь, что много работал, но... Вот он, тот маленький трамплинчик на старте, который невиден, который человек не упоминает в рассказах об успехе, так как принимает за что-то само собой разумеющееся. Есть и другие подобные истории, на которые я стала обращать внимание. Родители знакомого продали маленькую квартирку и вложили деньги в его дело, которое он сумел вырастить до международного масштаба. О том, что послужило финансовым стартом, знакомый не распространялся, будто это не учитывал. Или наоборот, искреннее интервью популярной специалистки, блогера-косметолога, рассказывающей, какую поддержку она себе организовала, чтобы заниматься любимым делом и быть классным профессионалом. Няня для детей, помощница по дому, личный водитель, бабушка на подхвате, четкое распределение обязанностей с понимающим супругом. Одна подписчица, мамочка-одиночка, задала вопрос. «Как можно достичь таких результатов, если одна, без помощи воспитываю двоих детей и еле свожу концы с концами?» «Никак», — ответила блогер. «Значит, ваше время еще не пришло. Но к этому можно и нужно стремиться. В своем темпе, с учетом своих возможностей. Без надрыва». «И это по-честному. Это про реальность. Писатели, актеры, певцы». Во время того, как они создают свои произведения и ездят на гастроли, кто-то другой моет полы в их доме, складывает помидоры в холодильник и читает сказку на ночь их детям. И это сознательный выбор, который, возможно, они тоже не всегда делают с радостью. Принадлежат ли себе эти люди? Хочу ли я так же? Вряд ли. Хочу ли я платить такую же цену? Не уверена. Не место мне в мире других людей. А я как будто все время пытаюсь поместить себя туда, прилипая носом к чужим окнам. И я смогла стать внимательнее к себе, начать присваивать себе свои маленькие достижения и замечать значимость происходящего в моей жизни каждый день. Со мной все так. Я есть, живая, настоящая. Со всеми все так же, просто каждый на своем месте в определенный период времени. Я смогла начать фильтровать, отделять свои реальные возможности от возможностей, которые есть у других, и о которых, к слову, я могу лишь фантазировать. Я смогла снизить завышенные требования к себе до уровня повседневной ответственности в делах, которые подвластны мне здесь и сейчас. И я успокоилась. Я смогла в своем восприятии лишить звезд сверхспособностей, но не обесценивая, а для того, чтобы очеловечить. И теперь я могу не сравнивать, а равняться и делать осознанный выбор». Глава восьмая. Как перестать спасать мир и стать нужным себе? А хочешь, я буду отводить твоего сына на тренировку и забирать тоже? Мне не сложно, у меня есть время. Предложил Николай коллеге в ответ на его сетование о том, что они с супругой не успевают, а бабушка работает. Звуки смешков. Хлопки дверцы холодильника, хруст стаканчиков, шелест упаковок на минуту смолкли на офисной кухне. День. первая издала звук микроволновка. «Эм, я вслед за ней прозвучал Костя, скатывая пальцами хлебный мякиш. Да мы как-нибудь. Спасибо, конечно, но я это так сказал к слову. Но ты подумай, мне и правда несложно. Обращайся, если что. Широко улыбался Николай. Календа, да ты чего, не надо было вот прям так ночью бежать ко мне? Я-то, в общем, в норме, живой!» Закрывает входную дверь за Николаем друг Сережа. «Давай-давай, не стесняйся, знаю я в какой ты норме». Николай выкладывает из пакета фрукты и хот-доги. «Посидим, поговорим по-мужски. Я все же твой друг должен поддержать тебя в трудную минуту». «Ну, рассказывай. Что, как случилось там у вас с Томкой?» Около одиннадцати вечера друг по телефону обронил, что поссорился с женой. «Разругались в дребезги, и она ушла к маме ночевать. Сижу тут один в пустой квартире, заснуть не могу, думаю. Не знаю, что мне делать дальше, как правильно поступить», вздыхал в трубку Сережа «Что-нибудь придумаем, держись, дружище», отрапортовал Николай и через десять минут в куртке и домашних спортивках уже собирал в магазине утешительный пакет для пострадавшего. Решил не разговорами, а делом поддержать. «Привет, Соня. Я тут проанализировал все и подобрал для тебя необходимую информацию». Строчит Николай сообщение сестре. «Куда скины ссылки и файлы?» «Привет, Коля. Какую информацию? О чем ты?» Удивляется Соня. «Помнишь, у отца на дне рождения ты говорила, что увлекаешься сейчас темой исследований в нейробиологии? Так вот, я нашел время и решил тебе помочь. Особенно любопытно про пластичность мозга. Не благодари». «А, -а, -а да, точно». Выскакивает эмодзи обезьянки, закрывающей лапками лицо. Я и забыла, но все равно спасибо, братишка. Соня от досады закусила губу. Ведь тогда все было сказано просто так, к слову, а на самом деле не такое уж это и серьезное увлечение. Теперь придется про какую-то пластичность читать, чтобы выкатить коле свои впечатления, чтобы не обидеть, ведь он старался. Большой красный конверт с золотистой ленточкой в руках Николая смотрелся на фоне дымящегося мангала и дачной теплицы, как барышня в бальном платье на байкерской вечеринке. Тетка, дядя, папа, мама, Соня и бабуля переглянулись. «Дорогая мама», — торжественно отрапортовал Николай, «в этот прекрасный весенний день я дарю тебе сертификат на три треконсультацию психолога. Я знаю, как для тебя это важно. Прошел почти год с тех пор, как ты говорила о том, что хочешь разобраться в себе». «Видишь, я запомнил это, и как только у меня появилась возможность, решил сделать тебе такой подарок. Вот!» «Это лучший подарок в жизни, сыночек», — скажет мама Николаю и крепко обнимет его, как в детстве, когда тот принес в постель завтрак из криво нарезанных апельсинов, посыпанных солью и сахаром. «Я не знаю, о чем говорить», — ответит мама психологу на вопрос, «что бы вам хотелось получить от нашей консультации? Мне сын подарок сделал». Надо отходить три раза. Подежурит за коллегу на работе, отвезет тещу соседа на дачу, одолжит деньги и не заикнется о возврате. Починит диван дочке бухгалтера, с которой не знаком, прикроет друга, когда тот не придет ночевать домой, подскочит за чужой посылкой, предоставит плечо и пять часов своего времени плачущей подруге. Спасает мир, Николай. Я устал. Я иду к людям с открытой душой, словно с большим праздничным тортом. Стараюсь помочь, стать полезным, поддержать в трудную минуту. Но все это куда-то в пустоту проваливается. Да, иногда мне говорят спасибо, но не ощущается такого же отношения ко мне со стороны этих людей. И получается, как бы я ни старался, я все равно остаюсь в одиночестве. Я уже не понимаю, что можно еще такого сделать для людей, чтобы они ко мне. «Устал я», — говорит Николай мне на приеме. «Коля». Еще раз, что вы делаете для людей? Из чего состоит ваш торт? Подвожу я к главному. Помогаю, поддерживаю. Нет, разве? Почему вы переспрашиваете? Переспрашиваю, потому что я вижу другой процесс. Думаю, вы занимаетесь спасательством. Помолчав с минуту, Николай наклонился всем корпусом ко мне с вопросом. «А какая разница между спасательством и помощью?» От спасательства накапливается усталость и разочарование. Ожидая от людей обратной связи с измеримой затраченным усилием, ты не получаешь ее из раза в раз. Это выматывает. А помощи люди просят, о спасательстве нет. Не путай спасательство и спасение. Спасательство часто ощущается как навязывание. Помощи ждут, надеются на нее. Реакция тех, кого спасают, удивление неловкость, растерянность, чувство, будто что-то должен взамен. Эти переживания человек был не готов испытывать, ведь к ним принудил спасатель. Поэтому часто спасательство игнорируют, а супергерой остается без спасибо. Реакция на помощь, благодарность, желание отдать взамен, долгая память. Спасательство воспринимается как само собой разумеющееся, поэтому не ценится. Вот как? «Получается, я спасатель?» — выпрямился Николай. «Никогда не смотрел с такой стороны. Ну, допустим. Так что мне с этим делать?» Иногда клиенты заканчивают сессию с чувством растерянности или обижаются на меня, потому что я не спасаю их в срочном порядке, не выдергиваю из бурлящего бульона проблемы. Вместо этого могу задать вопрос на подумать, который нужно переварить, примерить к своей реальности. Посмотреть сквозь фильтр этого вопроса на свой привычный закостенелый опыт. Вопрос, который поможет понять, как перестать неосознанно нырять в бульон. Ответ, на который и понимание, приходят не сразу, и это нормально. Но если приходят, то меняют жизнь. Такая моя профессиональная, не всегда лежащая на поверхности, помощь вместо пены спасательства. На вопрос Николая я ответила вопросом, А отчего вам хотелось быть спасенным самому? Мы попрощались. Тополь у окна моего кабинета за четыре месяца преобразился из серого лысого в разбухший от почек и облюбованный птицами. «Умеете вы своими вопросами заставить людей не спать по ночам?» начал разговор Николай так, словно эта ночь была предыдущей, а не четыре полнолуния тому назад. Он по-хозяйски закрыл окно и вернулся на место. «Заметьте, это я о себе позаботился, а не вас спасаю. Птицы громко кричат, а у вас голос тихий. Коля, мне показалось, в этот раз вы начнете не с вопроса, а с ответа». Порадовалась я его уверенности. «Вам не показалось. В общем, что я осознал за то время, пока не приходил к вам? Я хотел быть спасенным от одиночества, отвержения людьми, от ощущения нелюбви к себе и от страха быть незамеченным. Я понял, все это время я спасал себя, уверенный, что помогаю людям». Вот таким оказался мой большой праздничный торт, а кремовая розочка сверху — это моя сладкая фантазия о том, что взамен я получу такое же отношение к себе. Когда человек провозглашает «я хочу», «я понимаю», «я осознаю», «я делаю», это говорит о том, что он присваивает свой выбор. Я помогаю людям, потому что я так хочу, я это выбрал. Он берет на себя ответственность за свои действия, а также их последствия. Последствия — это реакция других людей на спасательство, о котором они не просили. Естественная реакция, а не та, которая от них ожидается. А также последствия — это морально-психологическое состояние спасателя. Что чувствует человек, который пришел с тортом, ожидая услышать «Мм, какая вкуснятина!» или «Если бы не ты, Николай, мы бы никогда в жизни торта не поели!» или «Твой торт только что спас меня от голодной смерти!» а вместо этого получает в ответ «Спасибо, но я не просил», с безразличием, неловкостью или плохо скрываемым раздражением. Он чувствует досаду, обиду, свою неуместность, растерянность, разочарование. Так вот, не будет этих чувств, если есть ответственность за последствия. «Я пеку торт, потому что мне нравится это делать». Я выбрал потратить на процесс кусочек своей жизни, время, деньги, эмоции. Я делаю это для себя. Мне будет приятно, если результат понравится другим людям, но я не жду от них этого, потому что сам кайфую от процесса. Сейчас для меня важно чувство удовлетворения и радости, которое я испытываю. Чтобы понять причину своего выбора, спасатель не заглядывает в глубину. Он ищет причину на поверхности. Если у него спросить, почему ты это делаешь, он ответит, мы, все люди, должны помогать друг другу. Человеку плохо, ему сейчас нужна поддержка. Сегодня протяну руку я, а завтра мне. Никто, кроме меня, ему не поможет. Ему кажется, что он выбирает других. На самом деле, за каждой причиной спасательства стоит глубинная психологическая потребность. Чувствовать себя нужным, принятым. Обратите внимание, не быть нужным а чувствовать вот здесь распахнула свою зубастую пасть ловушка спасательства быть спасатели так есть он же действует но не чувствует себя нужным его потребность остается голодной поэтому спасатель спешит на помощь в надежде насытиться объект не имеет для него значения от спасателя достается не только близким но и посторонним людям никто не сможет закрыть его дефицит Спасательство — не командная игра. Оно лишено договоренностей, правил, отдачи и взаимообмена. Психологические потребности движут нами, людьми, так же, как биологические, социальные и духовные. Есть потребности явные, которые вы осознаете, следуете им и удовлетворяете. Я голоден, мне холодно, мне не хватает общения, хочу повышения на работе, хочу петь, рисовать и так далее. А есть потребности неосознаваемые, которые могут быть следствием психологической, физической травмы, непрожитой потери, отсутствия родительской ласки, особенности воспитания. Вы не замечаете их так же, как работу своего здорового сердца. Это потребности, например, в признании, реализации, сочувствии, заботе, уважении, безусловной любви. И тогда вы привыкаете кормить других тем, чем хотели бы насыщаться сами. Спасательство не экологичный способ удовлетворять свою потребность. Например, человек, чья глубинная потребность быть любимым, часто и беспорядочно дарит или навязывает свою любовь тем, кто этого не заслуживает. Или вы встречали такую родительницу, чей ребенок плавает, танцует, играет на барабанах, борется в кружке дзюдо, учит два языка, еще немножко лепит из глины по воскресеньям. Полная занятость, без права на детство. Сын или дочка отрабатывает мамину потребность в самореализации. В чем может быть потребность агрессивного озлобленного человека, который бросается на окружающих? Проявлять свою злость? Нет, это не так работает. Его сердце живет в страхе. Он перманентно находится в обороне, защищается. Ваше «Вы не могли бы немного подвинуться», сказанное в автобусе, или «Убери, пожалуйста, за собой со стола, воспринимается им как осуждение и нападение, и он будет атаковать в ответ. Ему все время кажется, что у него хотят что-то забрать. Свободу, честь, самоуважение, репутацию, выходной день, партнера или партнершу. Он не доверяет миру. В чем мог бы признаться человек с такой потребностью, если бы осознавал ее и хотел меняться? Я нуждаюсь в защите. Николай продолжил. Одним зимним утром я открыл глаза и поймал себя на мысли о том, что перебираю в уме людей, которым собрался помогать. Женщине, даже не знаю, как ее зовут, из соседнего подъезда колесо накачать утром, дизайнеру на работе таблицу составить, а на человек творческий в цифрах спотыкается: отцу доски с балкона в гараж перетаскать, пока он в отъезде. Не просил это будет сюрприз. От этих мыслей, еще не свесив ног с кровати, я уже почувствовал себя уставшим и тут вспомнил ваши слова, на которой, если честно, здорово разозлился после нашей прошлой встречи. Я собрался не помогать, а опять заниматься спасательством. Ведь никто из этих людей меня не просил, я сам решил, что им нужна моя помощь. Я задал себе пару вопросов. «Зачем я хочу это сделать?» Ответ. «Чтобы почувствовать себя нужным». «А как я пойму, что я им нужен?» Ответ. «Никак». «Они мне об этом не скажут?» И на самом деле, кто кому нужен больше? «Я им или они мне?» Ответ. «Они мне». «А что будет, если я перестану спасать?» Ответ. «Не знаю, надо проверить». И я устроил себе один день без спасательства. А потом еще один. И еще неделю. Я просто сказал себе. «Ты будешь помогать, если тебя попросят». Вот так и скажут. «Николай, помоги, пожалуйста». А соглашаться или нет, я буду с оглядкой на свои интересы прежде всего. В остальных случаях буду себя останавливать. Первый день оказался самым сложным, потому что я поставил себе сверхзадачу. Буквально преодолевая ломку, я извинялся и отказывал тем людям, которым сам и навязался. Это было мега сложно. У меня дрожал голос и потели ладошки. Но вы знаете, получилось. И в эти моменты я чувствовала огромную разницу между «боюсь быть ненужным» и «хочу чувствовать себя нужным». Мой страх отказать людям был равен страху быть отвергнутым. Я говорил «нет», а они не отвергали меня. Продолжали общаться, как прежде. Отец, оказывается, не уносил доски, потому что собирался их продать. У соседки вернулся муж из командировки и поменял ей колесо, а она два дня на такси покаталась, и ничего страшного. Дизайнеру таблицы в результате не понадобилось, начальство сменило задачу. И я подозреваю, что потратил бы прорву времени, а ей пришлось бы изображать благодарность, чувствуя неловкость передо мной. И, видимо, так приходилось реагировать многим, кого я спасал. Я смог увидеть и понять, люди справляются. Они не беспомощны. У них есть множество ресурсов, чтобы самостоятельно решать свои маленькие и большие проблемы. Шли дни моего пилотного проекта «Отказ от спасательства», и у меня ощутимо прибавилось времени для себя. Я смог перенаправить свою потребность «быть нужным другим» на «быть нужным себе». Я занимался, насыщался тем, что интересно мне, и заметил, что стал больше интересен окружающим. Однажды ко мне обратился за помощью старый друг. Именно с такой формулировкой. «Коля, помоги мне, пожалуйста, срочно доделать ремонт в комнате. Женой из роддома раньше выписывают». Но я не кинулся сразу, бросив все дела, как сделал бы это раньше. Я взял паузу, сказал «посмотрю свои планы, подумаю, дам ответ вечером». Я смог спасти себя от неуважения к себе же и оказать помощь человеку по его просьбе. А в награду получил искреннюю благодарность с пожизненной гарантией от друга оказать помощь мне, если понадобится. И такой торт оказался гораздо вкуснее, чем спасательство и страха быть отвергнутым. Спасибо, что не спасали меня. Часть вторая Зажить по-новому в себе прежним, глава девятая Моя сверхчувствительность. Отрывать или отращивать? Мамочка, ты улыбаешься не как всегда. Ты такая, как будто твое сердечко сейчас выскочит и разобьется на кусочки. Говорила пятилетняя Ангелина маме, пытаясь поймать ее взгляд, когда качели приближались в полете. Малышка не могла знать про ночной разговор родителей о том что папа уходит к другой женщине. Мама старалась держаться, но Гелину чувствительность не обманешь. В садике Ангелина дружила только с двумя девочками. От остальных детей она держалась на расстоянии. «Они добрые дети, не обижают меня», объясняла Геля бабушке, когда та уже не первый раз беспокоилась о том, что внучка больше ни с кем не общается, кроме своих подружек. «Просто они очень шумные, кричат, толкаются, прыгают друг на друга». А мне не нравится, не весело так играть, а то не Инелечка спокойные, как я, и у нас свои игры. Гелина чувствительность заставляет ее быть разборчивой в контактах. В школе Ангелина избегала обязательных культ походов с классом. Ей хотелось забиться под одеяло лишь от одной мысли о том, что придется передвигаться в толчье строем, то и дело утыкаясь лицом в шапку или хвост зазевавшейся одноклассницы поправлять задники туфель, на которые периодически больно наступает другой одноклассник. Какой уж там спектакль после такого стресса. В музее, театре и на выставке Ангелине нравилось ходить в красивом платье с бабушкой, слушать по дороге ее рассказы про судьбы знаменитых режиссеров и странности актеров. По пути, не спеша, с рожком фисташкового мороженого разглядывать понравившуюся витрину. В школе ей так и не полюбились командные игры. Веселые старты, мама-папа я спортивная семья, конкурсы на новогодних елках, подбадривающие выкрики ведущего в микрофон, визги толпы, громкая музыка, толкучка, конкуренция за мяч, случайные или намеренные прикосновения чужих людей почти физически ранили девочку. Один раз в восьмом классе учитель физкультуры разозлился на гелину непокорности и поставил двойку. Простите, мне не нравится эта игра. Отказалась она участвовать в вышибалах и села на лавку в углу зала. Тот дождливый ноябрьский четверг Геля завершила в позе калачика на кровати. Не ела, не плакала, в стенку смотрела, стиснув челюсти. Тяжело дышалась, хотелось рычать от ярости, кричать от чувства несправедливости и бессилия. На обоих, словно свеженарисованный комикс, проигрывались картинки сегодняшнего школьного происшествия. «Ты не имеешь права ни на какие оправдания за несделанную домашнюю работу. Посмотри на что похожа твоя тетрадь, как тряпка половая», — вопила учительница на маленького щуплого Тимку. Тетрадка с жирными отпечатками пальчиков на желтой обложке летела в мусорку, размахивая растрепанными страницами, как подстреленный лебедь. «Это не я. Сестренка маленькая запачкала. Она болеет сейчас. Плачет все время, уроки делать мешает», — шепотом пытался отстоять себя Тимофей. Одноклассники хихикали над раскрасневшимся пареньком, который тонкими трясущимися руками вытаскивал тетрадь из мусорки. А Геля еле сдерживала слезы от душащего ее сочувствия. «Тимофей, давай я буду помогать тебе уроки делать, пока сестренка болеет. Хочешь, приходи ко мне домой после школы в любой день?» Легонько дотронулась Геля до его плеча на переменке. Ваня нравился Ангелине седьмого класса. Это было их первое свидание. Остроумный, начитанный, неординарно мыслящий. Спортсмен, всегда в окружении друзей. Получилось так, что они поступили в один институт. Ваня заметил свою похорошевшую одноклассницу, стал оказывать ей знаки внимания, пригласил в кино и погулять. Впечатлительная девушка пару раз не сдержала слез на сентиментальных сценах фильма. «Ты что, дурочка, над фильмом реветь? Это же все вымысел!» Смеялся Ваня, похлопывая Гелю по плечу, как старого приятеля когда они выходили из кинотеатра. Ангелина втянула голову в плечи, словно опасаясь удара, и сунула руку в карман плаща, не дав Ваниной горячей ладони сжать ее белые пальцы. Ваня заглянул ей в лицо. Эй, ты чего обиделась? Я же пошутил, любя так сказать. Деля ответила улыбкой, но только губами, не глазами. Она не обиделась на своего спутника. Понимала, что он говорит не со зла и не вынашивал планы ее унижения. Но... Грубая шутка и неуместное прикосновение разделили отношения к Ване на «до» и «больше никогда». Геля прикрыла свой испуг и дискомфорт вежливостью, продолжила общаться, пока они прогуливались. Это свидание стало их последним. Уже взрослая Ангелина может не сдержать слезы от щемящего сочувствия к судьбе сиротки из мультика, всплакнуть от воя сирены скорой помощи, проносящейся рядом. У Геля надолго портится настроение от грубости или хамства, даже если досталось постороннему человеку. «Без кожи, как я», говорит Ангелина про чувствительных людей, безошибочно выделяя среди окружающих своих собратьев. Гели не затворница и не социофоб, ей нужны люди, но каждому кончику ее нервных окончаний хорошо знакомо ощущение «свои люди». Время припровождения в маленькой компании из двух-трех близких друзей нектар для души, раскрывающий Гелину способность быть остроумной, искренней, открытой, но она никогда не бросит свою самооценку на растерзание конкуренции соперничеству за внимание. В ее квартире не гремят басы и не бубнит телевизор. Тишина и уединение кислородная маска для чувствительной девушки. После многочасового корпоратива, командировки, свадебных гуляний, геля, пересушенная яблочная долька и еще неделю напитывает одиночеством свою перегруженную психику. Предательство, измена, обесценивание, сплетни и клевета за спиной. Случайно или специально Гели не разбирается, молча уходит из жизни такого человека, выжигает отношения до невозможности повернуть лицо в его сторону и произнести «привет». Не умеет прощать? Нет, это не про злопамятность. Прощает сразу, даже если прощения не просят. Просто так она спасается от людей, которые стали ощущаться как опасность. Ангелина пришла ко мне на терапию отрывать свою слишком чувствительность. Наверное, я бы могла жить по-другому, если бы не была такой чувствительной. Девушка зашуршала заготовленной заранее упаковкой с платочками. Простите, я всегда плачу, когда говорю о себе. Жить по-другому. Это как? Уточняю я. Реагировать на все ровно. Безэмоционально. Девушка помолчала и продолжила. Еще. Не уверена, правда, что мне это надо, но, наверное, стоит общаться и дружить с большим количеством людей. Но при этом уметь отключать эту свою вечную деликатность по отношению к людям, от которой им удобно со мной, а я выхожу абсолютно выжатой из таких контактов. Нельзя так глубоко чувствовать людей. Сострадать, жалеть, стревожиться, испытывать страх вместе с ними, брать на себя их переживания. Надо вырвать из себя этого слабака. Я должна стать железной леди. Точно, сформулировала. «Вот скажите, как психолог, как мне нарастить силу в себе?» На последнем вопросе Геля, до этого говорившая негромко и монотонно, подняла на меня глаза. «Ангелина, что я слышу?» «Вырвать», «нарастить», «нельзя», «надо», «должна», «отключать». Думаю, такие термины могли бы описать стоматологическую процедуру. Там только «надо» и не «к месту хочу». Я обратила внимание... Вы ни разу не произнесли хочу, хотя говорите про некую свою новую идентичность. А хотите ли вы именно такой, другой жизни, которую описали? Она вам зачем? Что изменится, если вы вдруг станете другой Ангелиной, железной, как вы говорите? Геля вздохнула, опустив плечи так, словно только что взвалила на них мешок с камнями. Я не знаю. Наверное, я хочу стать сильной женщиной? Опустила плечи теперь и я под грузом невыполнимого запроса клиента. Геля, наверное, я сейчас разочарую вас, но в психотерапии не существует инструментов, заточенных для передела или тюнинга личности человека. И что я скажу как психолог про ваш запрос? Вы обладаете недюжиной силой. Ваша сила — способности быть неконфликтной, внимательной, сочувствующей людям. И одномоментно быть независимой от контактов с ними. Вы знаете, что неконфликтность требует затрат гораздо большего количества душевных сил, чем участие в конфликте. Сила — быть интересной себе в одиночестве и определять одиночество как ресурс, а не наказание. Сила — в умении заботиться о своих психологических границах. Сила в том, чтобы больше всего на свете любить, быть собой. Сверхчувствительность — это не злокачественная родинка, подлежащая обязательному удалению, а сила, с которой можно и нужно правильно обращаться. После паузы я добавила. «Геля, этот список можно продолжать долго, но он так и не станет вашим, если дополнять его буду я. Вы еще не хотите сбежать от меня? Ведь я говорю совсем не то, о чем вы спрашивали. Здесь я. Слушаю, перевариваю. Я чувствую сейчас что-то новое» но пока не могу понять, что. Это приятное ощущение, теплое такое. Геля, предлагаю вам не торопиться и дать еще один шанс своей сверхчувствительности. Понаблюдать за ней, но с другого ракурса. Не с той стороны, где хочется оторвать, а с той, где она оказывается полезной. Не принимайте пока никаких решений. Просто изучайте, рефлексируйте, записывайте. Отнеситесь к процессу как к эксперименту. Посмотрим, что из этого получится. Ангелина так и не ответила на вопрос «Зачем?» и не хватает ответов на другие вопросы. Например, «Зачем становиться сильной женщиной?» и каким бы ни оказался ответ, очередной вопрос «Зачем?» подобно звонкому колокольчику заманивает человека приблизиться к истинному мотиву его желания. И зачастую выясняется, что это вовсе не его мотив, желание, а навязанный обществом, культурой, родительским воспитанием, бабушкиными страхами, современными веяниями, быстрым ритмом жизни и прочими бубенцами в чужих упряжках. Скромные думают, что им надо стать яркими и популярными, добрые — жесткими, энергичные — флегматичными, ответственные — пофигистами, медлительные — шустрыми, слишком порядочные — ушлыми, слишком чувствительные — бесчувственными. Но никто не отвечает на вопрос «Зачем?». Фантазируют абстрактную другую жизнь, лучшую версию себя, больше комфорта, меньше проблем и ничего конкретного, что можно было бы назвать целью. К чему можно двигаться, используя свою уникальность как топливо? Вам может казаться, что если заменить одну деталь в своей психике на другую, то тыква превратится в карету, привычные способы обращения с собой и со своей реальностью чудом трансформируются. Это так не работает. В человеке не складированы разложенные по пакетикам запасные элементы конструктора, но существует работающий способ. Спросить себя, зачем мне дана моя особенность? Если ваша психика годами поддерживает данную функцию, значит, она для чего-то нужна? Спросите себя, что хорошего я получаю от своей сверхчувствительности, гиперответственности, стеснительности и так далее. И пусть в ответе будет всего один пункт, но без него ваш механизм выживания окажется нерабочим. Оторвать или заменить сверхчувствительность, ваш высокий уровень эмпатии, невозможно. С этим мы разобрались. Так что делать? Отращивать? Развивать? Оставить как есть? Не знаю. Это ваш выбор. Рекомендовать не стану, потому что если вам некомфортно, вы все равно меня не услышите. Но я точно знаю, что у вашей чувствительности есть еще одна неочевидная особенность, которую вы вполне способны регулировать. Иногда вы накручиваете себя сами, неосознанно. Как это происходит? Вам бывает некомфортно не от того, что ваши чувства, сострадание к людям, тревога, вина, страх, слишком интенсивны, а от того, какое значение вы придаете своим переживаниям и ситуации. Драматизировать, примерять ситуацию на себя. Углубляться в смысл и несправедливость этого мира — это путь к эскалации своих сложных чувств. Раздражитель заканчивается, уходит, а дальше вы раскачиваете себя сами. А ведь на самом деле вы мало что знаете про то, как свои неприятности обрабатывает другой человек. Однажды мой малыш заболел вирусным воспалением легких, и мне пришлось сделать самый быстрый выбор в своей жизни, перед которым меня поставил педиатр мы вдвоем прямо сейчас ложимся в больницу или я делаю уколы сама дома сама раньше никогда а сейчас пришлось научиться за три минуты ой бо вскрикнул сын потер ладошкой ягодицу и продолжил с грохотом носиться по квартире на своей машинке а я по стенке отползла на кухню смахивая слезы трясущимися руками внутри меня раскачивалась драма с амплитудой от я жестокая мать до У моего ребенка теперь никогда не сформируется базовое доверие к миру. И раскачивала я ее неосознанно сама. За те две недели, пока я делала уколы, даже похудела от переживаний. А малыш прекрасно справлялся и с каждым днем шел на поправку. Подобно ожогу на коже, ваша душевная боль возникает как реакция на раздражитель. Раздражитель исчезает, уходит, боль тоже заканчивается, проживается но вы уже вставили увиденную картинку в понятную рамку и зафиксировали. От ожога можно умереть. Ожог уродует. Сколько людей гибнет в окне ежечасно? Жутко. Вы переживаете дальше. Это как фантомные боли после ожога. И вы не даете внутри себя развернуться другим картинкам, которые тоже имеют право на существование. Не драматичным, а позитивным или просто другим. тема которых вы даже не догадываетесь. Часто ситуация, наблюдателем которой вы уже не являетесь, разворачивается совсем иначе, чем вам представлялось. Прожока фантома получилось метафорично, а за горячим примером мне даже не придется выходить из поезда, в котором я пишу эту главу. Меня угораздило приобрести билет на место в самой шумной части вагона. За стенкой купе располагалась уборная. Четыре часа мой сон пытался победить бульканье, скрежет. Звуки всасывания, плевков и суровую песнь железа. Тщетно. Наступило утро, не спросив меня, в состоянии ли я работать. А работать надо. До дома еще семь часов ехать. Я попыталась проигнорировать шум и пристроиться с ноутбуком в купе. Завистью посмотрела на спящую курчавую голову своего единственного соседа и пошла за чаем. Осматривая красными глазами вагон, я обнаружила, что у меня есть шанс поработать в тишине. Одно купе пустовало. Не спрашивая разрешения у проводника, я схватила в охапку своего израненного внутреннего интроверта, ноутбук, на ходу пожелала приятного аппетита соседу, который уже завтракал, и заселилась в президентский люкс. Чай, удобная поза, за окном мелькает осенний лес. Свобода. Приветливо защелкали клавиши, на перегонки побежали классные идеи. «Тук-тук, простите». Через час в купе заглянул мой сосед. «Простите за беспокойство, вы теперь тут сидите? Вы ушли из нашего купе из-за меня, наверное, я мешаю». А, да я...» — покрутил рукой в воздухе я, но он продолжил. «Вы мне скажите, если я слишком много места занял на столике своими продуктами. Понимаю, я иногда храплю, но меня можно растолкать, я могу подвинуться, если надо. Вы мне только скажите. Не надо вам уходить, портить себе поездку. Вы не должны мучиться из-за меня, мы...» «Все, решим. Благодарю вас за заботу обо мне. Это очень приятно. Я ушла совсем не из-за вас. Вы абсолютно мне не мешаете. Просто наше купе очень шумное и издает много громких звуков, особенно с моей стороны. Здесь гораздо тише, а мне нужно сосредоточиться на работе». Улыбалась я соседу. «Фух, ну, слава богу, выяснили. А то я переживал, что из-за меня. Еще раз простите, хорошо вам поработать». Он сложил ладони и немного поклонился. Ожогом для чувствительного соседа стало мое внезапное исчезновение и чувство вины по этому поводу. По каким-то причинам мужчина решил, что создает мне дискомфорт. Переживал, накручивал себя, решался поговорить. И хорошо, что решился, а то так и унес бы свои переживания вместе с рюкзаком домой. Прояснило, оказалось, что ситуация разворачивалась совсем иначе, чем ему представлялось. А до этого момента его картинка была вставлена в понятную рамочку. Если соседка ушла, значит, это я виноват. Я какой-то не такой. Храплю, много места занимаю или еще что-то делаю не так. Он испытал чувство вины, а затем стал подогревать его фантазиями о своей «плохости». соседки некомфортны из-за меня. Она жертвует своим местом. Она там терпит, бедненькая. Вина фантомно болела, хотя внешне объективно для этого не было причин. Ведь я ему не жаловалась, ни в чем не обвиняла, жила своей жизнью, как могла справлялась с дискомфортом. Следующая станция — мой кабинет и встреча с Ангелиной. «Отращивать, доктор. Однозначно отращивать мою слишком чувствительность. Сама себе назначила лечение геля. Я не хочу и не могу без нее, как оказалось». В длинном платье лимонного цвета. Ко мне в кабинет впорхнула скорее луговая фея, чем железная леди. «Посмотрите на меня. Перед вами человек, у которого два мозга. Одним я думаю, а другим чувствую, принимаю решение, делаю выборы, слушаю себя. Мой думающий мозг часто хитрит, а чувствительный никогда не обманет. Сейчас я уже знаю, что не слаба, а уникальна. Я продолжила список, он стал моим, и теперь я осознаю свои возможности. Оказывается, я могу больше, чем думаю, благодаря своей сверхчувствительности. Могу замечать ложь в зародыше и не тратить время на самообман, со всеми вытекающими последствиями, могу жить ярче и полнее, чем другие люди, благодаря своей наблюдательности и способности к рефлексии, могу черпать ресурсы откуда угодно, природа, запахи, звуки, улыбки людей, поэтому я чувствую себя богатой, могу быстро мобилизоваться и адаптироваться к ситуации благодаря своей внимательности, я смелая, могу всегда быть искренней, потому что не сомневаюсь в том, что почувствовала. Могу быть особенно осторожной, бережной к себе и к другим, потому что я очень наблюдательна. Могу наладить контакт с тяжелым человеком, с которым не получается у других. Под драконьей шкурой я чувствую его более истинные потребности. Мне легко выстраивать близкие отношения с людьми, которым я доверяю. Могу успевать делать многое для своего саморазвития в долгие часы наедине с собой, когда не трачу время на пустое, ничем не наполняющее меня общение. Читать, изучать, заниматься спортом. Могу идти к людям тогда, когда захочу, а не потому, что надо, и не бояться, что они отвергнут меня. Я безошибочно считываю чувства и эмоции других людей, и я понимаю, к кому можно приблизиться, а от кого лучше держаться подальше. Могу ошибиться в придуманном образе партнера, но в реальной жизни я сразу почувствую тревожные звоночки в его поведении и не стану себя уговаривать, что мне показалось. Не меня выбирают, а я выбираю. Я счастлива от того, что не сравниваю себя с другими людьми. Думаю, поэтому у меня устойчивая самооценка. Я могу не только сопереживать людям, но и радоваться за них от души. Я импонирую большинству людей, и они хотят со мной дружить. Одиночество мне не грозит, и только мне решать, в каком количестве его употреблять. Вы назвали мою сверхчувствительность силой, а я называю свободой. Глава 10. Я недостойна этой шляпы. Или как не дать прошлому опыту загубить свое настоящее? Я смогла поговорить со шляпой. Добрый вечер. Прилетело мне сообщение от клиентки Регины. Дзинь-дзинь-дзинь. И еще шесть сообщений с фото. Регина в шляпе цвета индигу и в длинной юбке такого же оттенка, босиком на цыпочках порхает по коридору с белыми колоннами. Портрет в полупрофиль, в шляпе, с оголенными плечами, на фоне моря. Регина в городском пейзаже на крыше дома придерживает шляпу, которую срывает ветер. На лице счастье, пепельные волосы спутаны. Регина в шляпе. Я улыбаюсь, вновь пролистывая фото и вспоминая нашу шляпную сессию. Она шикарная. Я влюбилась с первого взгляда в ее цвет Индиго. Мягкие поля, шелковую ленту, мерила, трогала, селфи делала. Уходила из магазина, пила кофе, возвращалась, опять строгала ее. Час ходила вокруг да около, не купила, говорила мне Регина месяц назад. Дорогая шляпа, пока что не можете себе позволить, отозвалась я с женским сочувствием. Но не попала. Нет! «Дело не в деньгах. Я недостойна этой шляпы. В общем, я не решилась». «Недостойна шляпы? А кто, простите, достоин?» Начинаю я задавать неудобные вопросы. «Не знаю. Ну, наверное, другие, остальные, какие-то избранные люди, для которых существуют подобные прекрасные вещи». Регина произносила слова медленно. Хмурилась, словно разглядывая в памяти образы достойных. М да. Как-то нелепо звучит. «Как бы это так объяснить? Я ничего такого не сделала, чтобы заслужить эту роскошную вещь, понимаете?» «Пока нет», — помотала я головой. «Если бы вы сказали, я ничего не сделала, чтобы заработать на вещь, я бы поняла. А про «заслужить» непонятно. Это как? Хотя на самом деле мне все ясно». Но мой опыт никак не продвинет Регину к пониманию ее собственного, и она останется без возможности осознать причину своих ограничений, без способа наработать навык справляться с проблемой, без шляпы, в конце концов. «Заслужить — это быть, это когда...» «Я должна...» — спотыкались ее слова в попытках выстроиться в логичный ответ. «Так, кажется, я поняла, откуда это. В детстве я должна была заслужить все». «От шоколадки до кино по телевизору». «Ну да, конечно». Опять отголоски родительских посланий. «Какое тебе гулять, а ты заслужила? Что ты полезного сегодня сделала? Хотя бы пол помой. Ты бабушку на этой неделе ни разу не навестила. Значит, гулять не заслужила. А ты считаешь, что достойна этой поездки в Москву? У тебя две четверки в четверти. Ты с ума сошла? Получается, я до сих пор пытаюсь заслуживать, чтобы быть достойной хороших вещей?» «Только сейчас меня никто не заставляет это делать. Получается, надо ходить в детство, избавляться от этой установки?» Регина резко откинула волосы назад, решительно выпрямила спину. «В этот раз не пойдем в детство. Не беру я за руку клиентку. Я соглашусь, причина там, и вы сами ее озвучиваете». Но та маленькая девочка, которая не смогла бы купить шляпу, даже если бы считала себя достойной и заслуживающей ее, осталась в детстве. А взрослая Регина почему-то останавливает себя здесь и сейчас в том, чтобы доставить себе вполне доступное удовольствие. Поэтому предлагаю не ворошить детство вместе с его главными персонажами, родителями, а решать вопрос по-взрослому, самостоятельно. Что делают взрослые? Проясняют. «Разговаривают со шляпой», — хихикнула Регина. «Прекрасная идея! Именно с ней!» — подхватила я игру. «Для начала спросите, что я должна сделать, чтобы стать достойной тебя шляпа? Что в тебе такого особенного, что тебя нужно заслужить?» «Регина, это не руководство к действию, и я не отправляю вас в магазин разговаривать со шляпой. Но вокруг этой красавицы цвета индигу, похоже, разворачивается ваш прошлый опыт, который не сопоставим с актуальной реальностью, и он сильно вас пугает. Дело-то не в шляпе. На ее месте может оказаться любая другая вожделенная вещь или мечта. Подозреваю, что эта шляпа не единственное, что вы запретили себе в жизни. Попробуйте примерить шляпу не только к своему лицу, но и к вашей реальности. Как это можно сделать? Задайте как минимум по два вопроса каждому сомнению, которое появляется, каждому утверждению а также каждой своей грустной мысли. Например, вот ваши сомнения. Я ничего такого не сделала. Спросите себя, а что конкретно я должна была сделать? Такого это какого? Почему вообще нужно делать что-то специальное? Я не знаю, какими будут ваши ответы, но понимаю, что они помогут посмотреть на ситуацию и на себя в ней по-новому. Помогут сделать следующие шаги и не замереть перед отголосками прошлого, которые мешают проявиться вашим реальным возможностям. Вот и сложится такой своеобразный разговор со шляпой, точнее, с реальностью. Только с одним условием. Пока вы в эксперименте, не торопитесь покупать шляпу, даже если покажется, что уже готовы. Посмотрим, что из этого получится. Почувствовала я себя немного крестный, напутствуя Регину. Не каждую проблему взрослого человека, которая сформировалась в детстве, можно назвать психотравмой и необходимо препарировать глубокой психотерапией. В своей практике последние лет пять я замечаю, как стало буквально модно винить трудное детство и неидеальность родителей в своих взрослых болячках. Вслед за фразой «я занимаюсь самосовершенствованием» часто звучит «интересуюсь психологией» а дальше перечисляются дополнительное образование, танцы, рисование, вокал, йога и другие полезные занятия. Доступность популярной психологии и профессиональной психологической помощи поселила в людях уверенность в способности самодиагностироваться, а в нагрузку и путаницу — упрощение или усложнение понятий. Информация про трудное детство запоминается и впечатляет как первый в жизни фильм ужасов. Поэтому в эти кадры проще всего встроить свою актуальную проблему. Я годами терплю самодура начальника и не ищу новую работу, потому что бабушка в детстве мне часто повторяла, что я ни на что не способна и никому не нужна. Простите, но как эти два события взаимосвязаны? Большинство людей выходят из детства во взрослую жизнь с покусанной в разной степени самооценкой. Глубокие раны нужно прорабатывать с психологом иногда годами, но и оставаться внимательными к разнице болевых ощущений. Если состояние невыносимо, портит жизнь, ограничивает в развитии, душа кровоточит — это травма. Если поднывает, расстраивает, иногда снижает качество жизни, создает в душе дискомфорт — это проблема. Неприятная, но не глубже царапина на коже от кошачьего когтя. И с ней можно разобраться в моменте. Этот институт не для меня, он слишком крутой. Я чувствую себя недостойной там учиться. О, я не заслуживаю таких денег и этой работы. У меня заниженная самооценка, поэтому я думаю, что недостойна хорошего мужчины. У меня травма отвержения с детства, поэтому у меня нет друзей. Боюсь, что все меня отвергнут. Часто слышу я от клиентов. Недостойно, не заслуживаю. У меня заниженная самооценка, травма отвержения. И здесь я хочу продолжить. Поэтому я не делаю попыток пробовать, начинать, рисковать, переучиваться, ставить цель, ошибаться и начинать заново. Ты ищешь себе оправдание? Просто иди и делай. Нет, так я не скажу, потому что знаю с понятием «просто» не так все просто. Если бы с психикой и организмом было все просто, то наука-психология не развелась бы за ненадобностью, медицина тоже. И все психотерапевтические подходы, которые неустанно буравят неосознаваемые психические процессы, никогда бы не добрались до причин людских проблем за неимением таковых. Не все переживания и чувства можно упростить, как математическое уравнение, но иногда не стоит усложнять. И тогда просто я бы переформулировала как «по-разному», «иначе», «по-другому». Есть ситуации, в которых оценка себя никак не связана с движением к цели, а вам эта взаимосвязь может казаться очевидной. В этой связке глагол «заслужить» не выполняет своего прямого назначения, а наоборот сбивает с курса, как искореженный ураганом дорожный указатель, стрелка которого уводит куда-то в лес. И тогда мерещится, что заслуживать нужно сторонними дополнительными действиями, а не прямыми, направленными к цели. Например. Что нужно сделать, чтобы заслужить высокооплачиваемую должность, работу? Бесконечно мыть пол? Заниматься благотворительностью? Начать бегать по утрам? Родить и воспитать троих сыновей? Собственноручно посадить фруктовый сад? Сделать научное открытие и получить Нобелевскую премию? По каким признакам вы поймете, что уже достойны? В каком календарном дне зафиксирована та минута, когда вы смахнете пот со лба и скажете себе «Все, заслужила. С этого момента буду считать себя достойной хорошей работы». А если задать себе тот же вопрос, но ответить буквально? Что нужно сделать, чтобы заслужить высокооплачиваемую должность, работу? Выполнять дополнительные задачи? Брать на себя больше инициативы? Придумать и протестировать новую концепцию, идею? рисковать, принимать нестандартные решения, учиться новому или переучиваться, а может, поискать другую работу или вообще организовать собственное дело. Возможно, нужно больше времени. Как вы узнаете, достойно ли учиться в университете, пока не окажетесь в сердцевине учебного процесса? А там есть правила, в которых прописано. Ходишь на лекции, выполняешь требования преподавателей, сдаешь сессию, значит, заслужил продолжать обучение и получить диплом. Не выполняешь, с тобой прощаются. Становишься недостоин, потому что безответственный. Я ушел из школы в училище, чтобы упростить себе жизнь. Но, мол, старшие классы и экзамены — это не для меня. Потом я три года отходил пешком через поле на работу на завод к семи утра. При этом мне постоянно не хватало ни на что денег. После такого опыта я сильно напрягся, чтобы сейчас позволить себе купить все, что я захочу. Я самостоятельно изучил английский, подготовился к экзаменам без репетиторов, Поступил в институт, где учился как сумасшедший на одни пятерки. Не с первого раза, но в результате нашел хорошую работу по специальности. Делился опытом Артем, который когда-то был недостоин вуза, хорошей работы и высоких заработков. Но ему удалось, благодаря своим стараниям, разорвать искусственную связь между самоограничениями и прямыми действиями. «Вы недостойны, не заслуживаете больших денег?» А если подойти к этой теме без эмоций и усложнений? Может, вы пока что не готовы иметь их в таком количестве, как мечтается? Или, точнее, не подготовлены? Возможно, временно вы не в той жизненной ситуации, чтобы денег у вас было в достатке. Например, в декрете, учитесь, в поиске самореализации, выплачиваете кредит. Возможно, пока что не владеете соответствующими навыками. Ведь с деньгами тоже вполне прозрачная история. Либо вы зарабатываете их самостоятельно, либо вам их кто-то дает. А вам тоже показалось, что фраза «заслужить деньги» так и просится превратиться в «заработать деньги». А как у Регины складывались отношения со шляпой в промежутке между нашим разговором и ее фотосессией? Вот как проходил ее эксперимент с реальностью, и что из этого вышло. Я недостойна этой шляпы. Первое, что сделала Регина, вернее, не сделала, она не стала переубеждать себя в обратном. Недостойно так недостойно, но полюбопытствовать-то можно. Это как заглянуть в щелочку в трехметровом заборе богатого частного коттеджа. Ну, интересно же, как там у них все устроено. Регина разглядывала свое селфи в шляпе, сделанное в магазине, и размышляла. «Откуда же ты взялась? Наверное, когда-то тебя придумал модельер и набросал эскиз. Твоя жизнь началась со штрихов на листе бумаги. Потом тебя выкроили из материала, который перед этим специально обработали. Запустили в производство на фабрике головных уборов, и ты наверняка такая не одна вышла в продажу. В витринах и на складах торговых центров страны сотни твоих сестер. Роскошная вещь? Качественная, удобная, добротная, красивая, недешевая. Так звучит правдивей и спокойней. Роскошную как-то страшновато покупать. Что я буду с ней делать? Не в коробке же за стеклом ее хранить. Шляпа предназначена для носки. Ею надо пользоваться. Подумайте об истории создания вещи — отличная техника заземления для того, чтобы перестать приписывать ей дополнительные качества, тем более человеческие. Регина продолжала свой разговор с реальностью. «Я недостойна этой шляпы». «Я ничего не сделала, чтобы заслужить. Интересно, кто распоряжается моим достоинством и раздает или отбирает мои заслуги? Обернись вокруг. Здесь и сейчас, рядом, в моей реальности никто, кроме меня самой. Я выбираю эту шляпу, потому что она мне понравилась. Я приобретаю вещь, потому что она мне подходит, и у меня есть на нее деньги, которые я заработала сама. Получается, заслужила?» Если вы сделали осознанный выбор, и у вас есть хотя бы малая часть ресурса, чтобы реализовать его, значит, вы уже отлично потрудились, значит, достойны вы изначально. Недостойно, не заслужила, не для таких, как я. и можно, а мне нет. Не положено, губу раскатала, не потянешь, это для избранных. Не посиньки шапка, забудь. Написала Регина на отдельных листочках выражения, которыми умела загораживать доступ к своим целям и мечтам. Разложила на столе, перечитала несколько раз. Сложила стопочкой в кошелек вместе с деньгами и направилась в торговый центр. По дороге, не прекращая обращаться к реальности. Решила проверить, каким образом надуманные ограничения могут помешать ей действовать. Приехала, поднялась на второй этаж в салон, сняла шляпу с манекена, надела ее покрутилась перед зеркалом, любуясь. «Мне идет», — оценила себя и позвала продавца. «Беру. Заверните, пожалуйста». Достала из сумки кошелек. Когда вытаскивала деньги, бумажки с фразами-ограничениями случайно выпорхнули и приземлились под прилавком с кассой. «А может, не случайно?» «Символично», — подумала Регина и не стала их собирать. Домой Регина вернулась в шляпе. Регина посчитала. «Десять». Десять реальных простых действий совершила она вместо того, чтобы останавливать себя бесполезным прошлым опытом. И дело-то оказалось совсем не в шляпе. Вы можете думать о себе разное. Вы можете останавливаться, оборачиваясь на прошлое, застывать в длинных паузах и прокручивать в голове деструктивные фразы, внушенные кем-то, принимая их за реальность. Вы можете рассуждать о недоступности, советоваться с другими людьми, оглядываться на их опыт отказывать себе. Вы хорошо умеете это делать, но только благодаря конкретным целенаправленным действиям вы сможете нащупать свои реальные возможности, воспользоваться ими и прийти к цели. Глава 11 Я сделала все, что могла. Как найти силу в своем бессилии? Бессилие вибрирует мощнее вашей злости. Звучит громче крика. Прожигает глубже обиды. Психологическое бессилие может быть похоже на депрессию. Если вы отмечаете у себя признаки апатии в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу и провериться на наличие симптомов депрессии. Удивлены? Казалось бы, это состояние отлично отражает скульптура «Не падай духом», которую можно увидеть в норвежском Бергене. Памятник изображает почти распростершегося на земле мужчину, которого пытается тащить за ткань пиджака маленькая птичка. Руки и ноги мужчины безжизненно волочатся по земле. Голова поникла. Тут уж не до криков, и злость до кулаков не дотекает. От асфальта бы себя отскоблить. Бронзовое тело без чувств, эмоций, реакций, как будто в измененном состоянии сознания. Только птичка еще трепыхается. Но... Психологическое бессилие возникает гораздо раньше, чем состояние бронзового тела. Бессилие опережает чувства, эмоции, реакции. Оно главнее. Как это происходит? Вот несколько примеров. Мне стало уже все равно, кто что про меня подумает, могу ли я кого-то обидеть, оскорбить, могут ли меня уволить, отобрать проект, скрутит ли меня полиция. В этот раз я уже просто орал. Меня несло, как огонь по бензиновой дорожке. Костя чуть подпрыгивал в кресле напротив. И чего меня так прорвало-то? Не понимаю. Нехарактерное для меня состояние. Зато меня наконец-то услышали первый раз за два года. Но не хотелось бы второго дубля и думать, что я по-другому не умею решать проблемы. Хочу избавиться от этой злости. Я все, сдаюсь, отпускаю дочь, закрываю глаза и отпускаю ее. Пусть идет куда хочет, выглядит как хочет, встречается с кем хочет. Мне, конечно, обидно, очень обидно, что такое хорошее, качественное воспитание никак не повлияло на эту девочку. Обидно и грустно, но, несмотря ни на что, я понимаю, что должна позволить ей сепарироваться. Клавдия Борисовна размахивала руками, показывая крест, когда рассказывала про трудности взросления младшей дочери. Но обижаться на дочь это же не взрослая позиция. Я должна быть мудрее, она ведь, по сути, еще ребенок. Как-то надо убрать свою обиду. Баланс найти, что ли? Не знаю, правильно ли я поступила. Возможно, со временем я пожалею о своем выборе. Я запуталась, если честно. Но больше не могла жить в неопределенности. Я сама себя замучила. Пора было решать. «Поступать на второй высший в институт, выходить замуж и рожать ребенка или переезжать?» «Решила, в институт. Через годик поглядим, как будет складываться. Но до сих пор сомневаюсь, и мне это не нравится. Пора напрочь вычистить все сомнения и дальше жить спокойно», — говорила Яна, с хрустом сжимая и разжимая в руках одноразовый стаканчик. Наглотавшись таблеток в очередной раз, я лежал и ждал, как достигнет боль в спине. Жена слала мне фото и видео с новогоднего утренника сына а я из-за своего приступа в последний момент не смог пойти. Ребенок расстроился до слез. И тут на меня накатилась сильнейшая жалость к себе, тоска черная, а затем дичайшее раздражение. Что же я сам над собой так издеваюсь? И над близкими тоже. Сколько можно надеяться на чудо, использовать полумеры в лечении и... и бояться? Сколько? Четыре года на минуточку, уже сын подрос за это время. Да, я наконец признался себе. Я тупо боюсь делать операцию. Вот тут-то, к слову, я и пришел в бешенство от самого себя. В тот момент мне стало безразлично. Риск, не риск, гарантия, не гарантия. Какой там будет результат? Я позвонил врачу, и мы назначили день операции. Все получилось. Будет еще долгий период реабилитации, но я уже чувствую себя намного лучше. Наконец-то я живу, а не существую. Единственное, меня терзает и отравляет сожаление, что я не сделал операцию раньше. Потерял столько времени. Хочу вырвать с корнем это сожаление делился со мной Павел после полугодового перерыва в терапии. Сперва люди описывают свое состояние так. Мне стало уже все равно, кто что про меня подумает. Я все, сдаюсь. Я больше не могла жить в неопределенности. Я сама себя замучила. На меня накатила сильнейшая жалость к себе, тоска черная. В моменте мне стало безразлично. Следом возникают интенсивные переживания, про которые говорят так я уже просто орал, меня несло, отпускаю, мне, конечно, обидно, очень обидно, решила, дичайшее раздражение, я пришел в бешенство от самого себя. Злость, обида, раздражение, решительность, непереносимость, эти переживания предшествовали переменам жизни, и они же к этим переменам подтолкнули. Не к тем переменам, которых пассивно дожидаются, пока само отвалится или прирастет, пока кто-то одумается, что-то поймет, повзрослеет, подобреет, поумнеет, пока зиму сменит весна, время перемелет, опыт отфильтрует, жизнь научит или покажет. А к переменам рукотворным, на которые человек решился сам, пусть даже через годы. И если бы не сделал первый шаг к изменениям, то после ожидания закономерно наступило бы состояние бронзового тела. Когда непереносимость ситуации Трансформируется в физическую непереносимость жизненной активности. Пропадает желание общаться, передвигаться, просыпаться, нравиться, стремиться, бороться. Пропадает желание желать. Но этого не случится, если вовремя начать действовать. Избавиться, убрать, напрочь вычистить, вырвать с корнем. Герои истории, описанных в этой аудиокниге и в ее предшественнице «Ты в порядке», хотят избавляться от своих сложных переживаний считая их какой-то ненормальностью, дефектом, неисправностью. Этого желают многие клиенты, оказавшиеся в моем кабинете. И прежде чем мы начинаем разбираться, возможно ли сменить злость на милость, чем может быть полезна обида, какая психике выгода от сомнений, какую подсказку нашептывает сожаление, я подготавливаю клиента вопросами. Что с вами происходило, прежде чем вам стало безразлично? Что вы чувствовали перед тем, как заорать? В каком вы пребывали состоянии, прежде чем сдаться? Что стало последней каплей перед тем, как вы обиделись на дочь? Из какого переживания родилась ваша решительность? Дичайшее раздражение? А в какой момент из просто раздражения оно превратилось в дичайшее? И вне зависимости от того, что беспокоит сейчас, все клиенты отвечают одинаково. «Прежде я столкнулся». Столкнулась? Со своим бессилием? Рано или поздно заканчивается все. Терпение, ожидание того, что другой человек начнет исполнять свои обещания, силы на уговоры, которые остаются проигнорированными, как сообщение с одной галочкой в мессенджере, энергия на то, чтобы в тысячный раз вырываться из капкана на обесценивание, способность к пониманию и поиску компромиссов, надежда. И настает психологическое бессилие, которое чаще называют апатией, безнадежностью, бесполезностью, пустотой, безразличием, концом, в конце концов. Да, это конец, но только той ситуации, которая больше не может продолжаться, потому что не имеет дальнейшего развития, а то, что не развивается, умирает, закон природы. Вы в этой ситуации психологически уже не выживаете. И не потому, что слабы, а потому, что бесполезности перебор. Это конец, где уже невозможно развидеть личные потребности как свою ноготу сквозь прозрачную воду в ванне. Костю порвала, и он уже просто орал, и его несло, как огонь по бензиновой дорожке, потому что бессилие настигло его после двух лет непрекращающейся борьбы с тухлой бюрократией, которая тянула на дно перспективно архитектурный проект его молодой команды. 24 месяца Костя прокачивал толерантность и дипломатию, продираясь сквозь запреты, бумаги, закрытые двери, лица, торчащие из белых воротничков, и ухмылки старших коллег. При этом еще умудрялся приободрять своих ребят. И когда ему стало уже все равно, пришла ярость, способность действовать и проявляться другой своей частью. Бессилие и безразличие к ситуации вынуждают обратить внимание на себя, появляются вопросы к себе. Сколько времени я могу еще в этом находиться? Как я себя здесь чувствую? Нужно ли мне это вообще? Насколько для меня переносимо? Я уже терплю или еще борюсь? Соизмеримы ли мои ожидания от ситуации человека с реальностью? Как надолго хватит терпения? Кто поддерживает меня в этой ситуации? Кто ценит мои старания? Забочусь ли я о себе? Какую моральную цену я плачу? Ради чего? У меня есть выбор. В точке бессилия выбор есть, иногда даже больше, чем в борьбе за цель. Борьба узконаправленный процесс, как река, ограниченная берегами. Это череда действий, сфокусированных на цели или мечте, часто повторяющихся. Часто это борьба с другим человеком или группой людей не для того, чтобы победить, а скорее чтобы переубедить. Борьба за выбор между несколькими возможными вариантами за один из способов быть здоровым. За статус, идею, любовь, честь и многое другое, что требует моральных, физических, временных затрат. Вы боретесь за свою цель без мысли, что может не получиться, и это нормально, а иначе смысл. Иногда не получается, и не потому, что вы не старались, а потому, что есть другие люди со своими целями, непреодолимые обстоятельства, временные рамки. И так Вы бессильны. Бесит. И здесь может развернуться особый вид борьбы с бессилием. Борьба и бессилие — антонимы. Противоположные явления, как ливень и засуха. Попытка бороться с психологическим бессилием — это как в пустыне лить воду из чайника в бархан. Вместо того, чтобы признать свое бессилие и, оттолкнувшись от него, действовать по-новому, вы вступаете в борьбу в надежде, что бархан обернется колодцем. Но бессилие победит, а вы, расплескав всю энергию, рискуете превратиться в тот памятник из Норвегии. Это когда к психологическому бессилию присоединяется еще и физическое. Психологическое бессилие останавливает вас, приглашая сделать паузу, выдохнуть и ничего не хотеть какое-то время. Это недлительное ощущение, которое дает возможность заметить себя, заняться саморефлексией и ответить на вопросы из списка, приведенного ранее. Поверьте. Честно ответив хотя бы на два из них, вы сразу почувствуете переживание другой интенсивности. Злость, обиду, раздражение, решительность, непереносимость, которые заставят действовать. Собственно, вот и все. Конец бессилию. Я же говорю, короткое переживание. И если раньше вы были заняты исключительно борьбой, то сейчас восприятие ситуации расширяется и углубляется. Вы замечаете, что существуют другие варианты например перестать терпеть сделать хоть какой нибудь выбор поставить ультиматум довериться другому так появляется выбор признать свое бессилие в ситуации или невозможность повлиять на другого человека не равно проявить слабость отказаться от борьбы с бессилием не равно сдаться бездействие в паузе не равно отказу от цели сказать себе не вышло и заменить цель не равно совершить глупость все это Выбор. Психологическое бессилие всегда возникает вовремя. Лида и Гриша сели конструктивно обсуждать отношения только тогда, когда опустили руки после трехлетних конфликтов и подали документы на развод. Елизавета пошла работать и взяла на себя ответственность за ипотеку только после того, как ее материальная зависимость от бывшего мужа стала ощущаться как психологическое насилие. Сергей не просил повышения или прибавки к зарплате. «Я устал не от того, что делаю много дополнительной работы, которую не должен делать, а от того, что не ощущаю свои ценности, и уже давно. Похоже, нам пора прощаться», — сказал он начальнику, и на следующий день вышел на работу в новой должности. А сколько историй еще случится, когда люди, обессилев от своих дурных привычек, невыносимого окружения, вынужденных обстоятельств, разозлятся на себя и займутся спортом, избавятся от лишнего веса, бросят курить, научатся водить автомобиль, переедут, получат образование, сделают ремонт, сменят профессию, завершат токсичные отношения, построят собственное дело. Это было одним из самых правильных решений в моей жизни, скажут они через много лет детям или внукам за семейным ужином. Как найти силу в своем бессилии? Не надо, не ищите, доверьтесь ему». Прислушайтесь к его голосу вовремя, и тогда вам не придется иметь дело с сильными эмоциями, которые пугают и настораживают. И тогда вы сможете Заметить тонкие вибрации своих потребностей, Решить, у меня всего достаточно, чтобы справиться самостоятельно и выбрать другой путь к цели, Сказать себе, с меня достаточно, и поберечь себя, Разрешить себе ничего не достигать, чтобы набраться сил перед новым этапом, Пожать плечами, Я сделал все, что мог, и порадоваться этому, а не обвинять себя по старой привычке, мол, что-то не доделал, не заметил, в чем-то не дотянул. Повернуться спиной к закрытой двери и подергать ручку той, которая напротив. Внутри себя дать право другому человеку быть собой, чтобы прежде всего оставить в покое себя. Бессилие проживается, а вы у себя остаетесь». Глава 12. Как расколдовать в себе плохую мать. Марину поставили в угол. Насупившись, она ковыряла ногтем отслоившийся кусочек штукатурки. Из противоположного угла доносилось Юлькина всхлипывание и шепот Софьи Ивановны. Туда Марина не глядела специально. В стенку злилась. Что мама скажет? Мама! От этой мысли глазки заблестели. В зале пахло котлетами, свекольником и тишиной. Стучали ложки. Дети с любопытством вертели головами то в один, то в другой угол. Обед задался. Марина совершила поступок, правильный для нее и недопустимый для всех остальных. Это была месть десятью минутами ранее. За обеденным столом Юлька села рядом с Мариной. Все мысли Марины куда-то мгновенно улетучились. Осталась лишь готовность действовать. Бросаться, на кусочки рвать. Прерывисто дыша, покусывая губы и сжимая кулаки под столом, Марина таращилась в жующий Юлькин профиль. «Убью». Без плана. Набросилась. В Маринкином кулачке Юлькин хвост шуршащим бантом. Толкнула изо всех сил. И вот лицо соперницы в тарелке со свекольником. Маринин кулачок ослаб, а Юльки на лицо застыло, облепленное теплыми овощами. Ругается воспитательница, вопит Юлька, смеются дети. Твердая рука волочет Марину в угол, и мама вечером накажет. Но это все будет потом, а в эту минуту тысячи разноцветных свеколок кружит танец в Маринкиной душе. Теперь по-честному и по делом ей будет знать противное двумя часами раньше. Подружки щебетали на площадке, возились с куличами из песка, копали ямки, варили кашку из ромашек и вплетали маргаритки друг другу в локоны. Царство девичье переполошилось, когда Софья Ивановна вынесла большую коробку с надписью «Для улицы». Из нее торчала одноглазая взъерошенная кукла, без носа буратино, свисала плюшевая лапа, кудлотый хвост и прочие части жителей игровой комнаты. Любимого Маринкиного мишку тоже вынесли на площадку. Девочки решили играть в дачу. Нырнув в коробку, достали маму, бабушку, сестренку и соседа. Маринка выудила Миху. В дачу она не захотела, там с игрушками не церемонится, Поэтому бережно обняла Миху и отнесла в сторонку. Для Михи она состряпала вкуснейший супчик из листьев сирени, лепестков розы и комочков белой грязи. Забыв о подругах, Маринка погрузилась в заботу о любимой игрушке. Две черные пуговки с благодарностью смотрели на нее. Иделию нарушила Юлька. Она бежала к Марине, выкрикивая: Нам папа нужен, Мишка подойдет. Дай! Натянуто улыбнувшись, она выдернула миху из Марининых объятий. Тихо, ой. Остатки супчика оказались на земле. Марина, не моргая, смотрела вслед подружки. Не заплакала, затаила обиду. Вечером обеденное время тянулось, как растопленная на солнце риска. Во время сна, съежившись под простыней, Марина думала, что мама скажет. Соленые бусинки тихонько скатывались на подушку. Мама у Марина была строгая, с ней не забалуешь. Она не разговаривала два дня, когда Маринка изрисовала холодильник помадой. Кричала и дергала за руку после того, как Марина разбила трехлитровую банку с вареньем. Могла отшлёпать запорванную юбку, и поставить в угол за новое словечко, значение которого Марина даже и не знала. А тут такое. Маринкино воображение рисовало одну и ту же картину. Софья Ивановна все-все рассказывает маме, а мама с высокоподнятым подбородком слушает, не шелохнувшись. Ее губы сжаты, и только колкий взгляд из-под очков сверлит виновницу. Когда она так делает, Марина знает — не к добру. Потом они будут идти молча, а потом что-то начнется и здесь картинка обрывается, здесь страшно, здесь хочется свернуться калачиком. Марина не могла найти себе место, шатаясь из угла в угол. У нее не было сил получать радость ни от сахарных булочек на полдник, ни от репетиции танца, ни от игры в лапту на свежем воздухе. Мир стал одной большой угрюмой тучей, маму ждала. Дневной зной сменился свежестью вечернего ветерка, зазвучал ароматом куст розы и звонкими трелями, Армия птиц. Стали подходить родители. Марина тянула шейку в сторону калитки, вздрагивая при каждом ее стуке. Мама прикрыла за собой калитку и двинулась по асфальтовой дорожке навстречу дочке. Она улыбалась. Марина едва дышала, наблюдая на приближение. В висках пульсировала. Сейчас ее окликнет воспитательница. Сейчас. Мама повернула голову в ту сторону, где стояла Софья Ивановна. Кивнула. так кивнула в ответ. Мама двинулась дальше по дорожке? И все. И все. И все. Марина подпрыгнула, взвизгнув от радости. Похоже, пронесло. Мама не узнает. Не тут-то было. Откуда-то сзади на дорожку выпрыгнула Танька Ябеда, выкрикивая. А ваша Марина! Ваша Марина! В три прыжка оказалась Таня перед женщиной. Танька Ябеда была страшным человеком. Она все про всех знала, подглядывала, частенько врала, из ниоткуда появлялась, а еще ей было больше всех надо. Там, где чужие родители, там и ябеда. Все доложит, слюнями своими набрызжет и уйдет довольная, оставив нашкодивших однокашников со спугом в глазах, а их родителей со складкой у межбровья. Естественно, свекольную историю она едва донесла до вечера, чтобы ни словечко не расплескать. И маму Маринки нуждала не меньше, а, может быть, и больше родной матери. И вот Ябеда уже жестикулирует, в красках рассказывая маме о происшествии. Отчаяние заставило Марину сорваться с места. Не ждать, бежать, кричать, спасать, убивать, но только не стоять. «Не слушай, мама, не слушай ее, я все сама расскажу, не так все было!» — рыдала Марина. Мама спокойно взяла дочку за руку, притянув к себе. Близко-близко наклонилась к Танькиному лицу и процедила сквозь зубы, глядя-то и прямо в глаза. «Иди-ка, девочка, к своей маме!» Ябеда аж присела, поперхнувшись своим последним словом. Марина с мамой вышли за калитку. «Фу, ненавижу, Ябед!» — фыркнула мама, смахнув букашку с плеча. «Марина, все, прекращай рыдать и рассказывай, что случилось, но только правду!» «Про Миху и Юлькину подлость!» Про боль свою и то, как окунула обидчицу в свекольник. Про угол и слезы в подушку. Про то, как боялась и ждала маму. Про все Марина рассказала. Выдохнула и зажмурилась, готовая понести наказание. После паузы мама произнесла. «А знаешь, дочь и правильно сделала. Молодец, сумела постоять за себя. Теперь она будет знать, что с тобой нельзя так поступать. И другие дети будут знать, что тебя нельзя убежать». Марина открыла рот, стараясь разглядеть мамины глаза за очками. «И дальше в жизни так делай. Пригодится», — добавила мама. Они гуляли до темноты, ели мороженое и кормили в парке лебедей. Мама смешно рассказывала про своего Садовского ябеду, Борю, и снова тысячи разноцветных свеколок кружили танец в Маринкиной душе. «Сегодня. Пригодилось». Марине Викторовне, тридцать четыре. И каждый раз, когда ей приходится сталкиваться с несправедливостью, наглостью и хамством, ее поддерживают мамины слова. В тот летний вечер маленькая Маринка и не догадывалась, что получила на всю жизнь бессрочную путевку в уверенность. «С тобой нельзя так поступать». Эти слова научили ее отстаивать себя и близких, шагать туда, где страшно, и не бояться наказания за свою смелость. И пусть не всегда получается, а уж если это выходит то тысячи разноцветных свеколок кружат танец в ее душе. Эта история не про отчаянный поступок маленькой девочки и не про правильный педагогический посыл, который удачно лег на свежий наглядный пример, как масло на теплый ломоть хлеба, и не про материнскую любовь. Она про воспоминания о маме, которая бывала разной, об обычной женщине, строгой и любящей, иногда несправедливой, но ласковой. Орущий от злости и читающий нежным голосом сказки на ночь. Уставший, суровый после тяжелого рабочего дня и дошивающий новогодний костюм снежинки, когда вся семья уже спит. Тихонько плачущий ночью после того, как отшлепала дочку и смеющийся с ней над мультиком. В ярости бьющий посуду после ссоры с папой и с детским азартом кричащий «Гол!» вместе с сыном на стадионе. А маме не идеальный, живой. А такой, какой у неё получалось быть, и о той, которой не вышло стать. Я не детский психолог, но так складывается, что с детьми и родителями работаю каждый день. Все мои клиенты были детьми, и у них есть родители в соседней комнате или государстве, на другом конце города или страны, в воспоминаниях или в сердце, в фантазиях или придуманных образах, потому что выросший ребенок никогда не видел их, но ему кто-то рассказывал. Люди вспоминают детство по-разному, с болью и благодарностью, с теплотой или парой безэмоциональных фраз, с сожалением, что закончилось, или с радостью, что больше не повторится. Многие из этих людей сами уже мамы и папы, и они до дрожи в голосе боятся неосознанно повторить неудачи своих родителей в воспитании собственных детей. Переживания сидящих напротив меня мам также похожи, как бессонные ночи в заботах об их малышах. «Я плохая мать». Есть еще варианты. Ужасная, никчемная, бездарная. И самый неизученный, ни самой родительницы, ни психологии под вид я какая-то неправильная мать. Взрослая Марина Викторовна, не исключение: Я могу иногда не сдержаться и накричать на детей. Иногда я устаю настолько, что мне становится невыносимо их присутствие. Единственное желание в такие моменты сбежать и куда-нибудь спрятаться на неделю, а лучше на месяц. Меня бесит делать уроки со старшим. Мне это жутко неинтересно, приходится себя заставлять. Через день мне не хочется возвращаться вечерами домой, потому что там эти дурацкие уроки. Периодически мне не хватает терпения, чтобы выносить дочки на капризы. У нее сейчас опять какой-то переходный сложный период. Я с ними двумя ничего не успеваю, особенно когда муж в отъезде. У меня есть любимое интересное дело, в котором я хочу развиваться. Но мне абсолютно не хватает времени на себя, и я очень страдаю от этого. Я разрываюсь, я ужасная мать. Мое материнство выглядит совсем не так, как я себе представляла, и не приносит мне той радости, которую должно приносить нормальной женщине. Но вы не подумайте, при всем при этом я, конечно же, люблю своих детей. Марина, допустим, если предположить, что по каким-то там стандартам вы плохая мать, тогда чего вы больше всего опасаетесь? Что может произойти с вашими детьми? Уточняю я. У них будет куча детских психологических травм и поломанная психика. В ее интонации вибрировало недоверие с вкраплениями раздражения. Марина смотрела на меня, как на человека, который как минимум не разбирается в детях, а как максимум вообще вроде человеческом. Как же так? Профессиональный психолог не понимает такой элементарщины. А ваша мама была какой? У вас, взрослой дочери, какое впечатление осталось о ней? После моего вопроса жестикуляции мимика Марины оживились. Ее брови высоко взмывали, затем выпрямлялись в одну линию над полузакрытыми глазами, падали уголки губ, а затем губы вытягивались в трубочку. Она постукивала пальцем по щеке и потирала им межбровье, наклоняла голову влево и вправо, прокручивала золотую звездочку в ухе. «Мама, не идеально, это точно. Разной была моя мама. Во многом я бы не хотела обращаться со своими детьми, как она со мной в детстве». «Марина, вы точно другая мама». Если вы помните свою детскую боль, то не будете воспроизводить те же паттерны в общении с собственными детьми. Вы уже, мама, лучше, потому что знаете, как нельзя было обращаться с вами. При всем уважении к старшему поколению дети должны стать лучше своих родителей. Во всем. Образованнее, мудрее, сильнее, богаче, здоровее, эмпатичнее, человечнее, более зрелыми психологически — Если бы дети не становились лучше своих родителей, то цивилизация не имела бы развития. Я попросила Марину рассказать самый запомнившийся поддерживающий эпизод из детства, связанный с мамой. Не для того, чтобы окатить клиентку ушатом бодрящего позитива. «Ну вот видите, какая у вас мама замечательная, и вы поэтому тоже прекрасной мамой стали. Прекращайте на себя наговаривать, все у вас хорошо». А для того, чтобы ей было проще сравнить. Даже не себя со своей мамой, а двух взрослых женщин в материнских ролях. Себя настоящую и свою маму в прошлом. Так прозвучала свекольная история, в которой мама поддержала дочку в нужный момент, но в которой малышка до слез переживала, что столкнется с так хорошо и знакомой маминой неидеальной реакцией. «Я побаивалась маму. Строгая она была». Когда я подросла, стала злиться на нее частенько, сопротивляться ее правилам и миру, устройству, в котором она пыталась меня удержать. Когда мама ругала или игнорировала меня, мне казалось, что она меня не любит. А когда помогала, заступалась или поддерживала, как с тем свекольником детсадовским, я была счастлива и уверена, моя мама самая лучшая в мире. М -м да такие разные чувства к маме каким-то удивительным образом умещались во мне ребенки. «Марина, а чего вы хотите от себя, как от мамы?» Я хочу быть идеальной мамой. Я не спешу комментировать стремление живого человека, обычной женщины, адекватной мамы, превратиться в очищенный от ошибок компьютерный файл. Но к запросу на идеальную маму у меня ответ всегда один. Боже упаси, ваших детей от идеальной матери. Идеальная это нарциссическая мать. Ни ребенок, ни подросток еще не оперируют такими многосложными сравнениями, как Идеальная, средненькая, качественная, на троечку, приличная, неквалифицированная, старательная, непригодная, добротная и прочее. Для ребенка в период его детства мама такая, какая есть. Поэтому как идеальную себя может определить только сама женщина. И если женщина непоколебима в своей безупречности, то сын или дочь, согласно ее глубинным потребностям, не может быть самодостаточнее и успешнее, чем она. Такая матушка считает наследника своим продолжением, своей собственностью. У ее ребенка могут быть лучшие игрушки и одежда, но отняты личные границы, заблокировано право выбора, придушено собственное мнение и в зародыш ампутирован взгляд на собственную жизнь. Такое материнское поведение, конечно, тема неосознаваемая. И только попробуй укажи ей на это. Тончайшее нарциссическое лезвие отбреет ваше деликатное замечание быстрее, Чем вы успеете подумать, черт, не стоило в это лезть. Кстати, такие супермамы никогда не приходят на терапию. Они самые умные, ну, идеальные же. У них все хорошо, и у их чат тоже, по мнению самих мам. Но на самом деле эти детки, когда вырастают, часто становятся клиентами психотерапевтов. Я не стала выяснять у Марины, что она вкладывает в понятие «идеальная мама». Еще в начале разговора я обратила внимание, практически перед каждым описанием ее материнского несовершенства звучали слова. Иногда, периодически, спросила только. Как вы считаете, вам удается обеспечивать детям безопасность? Да, ответила неправильная мать уверенно. Я делаю все, чтобы мои дети ни в чем не нуждались и жили в безопасности. Похоже, Марина, вас достаточно как мамы, развожу я руками. У вас получается идеально делать главную мамину работу, создавать безопасность своим детям. Это не значит, что не надо учиться терпению, искать баланс между своими потребностями и детскими, бесперебойно вдыхать кислород в безусловную любовь к своим чадам. Вы впервые в жизни мама, даже если у вас трое-пятеро детей, все равно впервые с каждым рожденным малышом. Растут, учатся дети, Вместе с ними растете и учитесь вы быть их мамой в разном возрасте. Этот навык невозможно приобрести заранее, как можно вызубрить расположение дорожных знаков по всему городу. Вы перманентно пребываете в ситуации экстремального вождения в своем родительстве. И по-человечески вполне понятно, что иногда заносит. Иногда в злость, периодически в раздражение, через день в сожаление об упущенных возможностях. Вы переживаете, а значит, вам не безразлично, а значит, вы достаточно хорошая мать. Понятие «достаточно хорошая мать» вел в обиход британский педиатр и психотерапевт Дональд Вудс Винникот. Он подразумевал под «достаточно хорошей» мать, которая делает все, что в ее силах, признавая при этом, что может совершать ошибки. И не все всегда зависит только от вашей неправильности. Еще есть внешние обстоятельства, актуальное состояние здоровья, влияние отношений с супругом или их отсутствие, внутриличностный кризис, особенности характера и психики ребенка, ограничения, бессилие, усталость. Не без этих препятствий. Пусть вы не можете и не должны быть идеальной мамой, но вы можете многое другое. Вы можете пользоваться инструментами, которые всегда в наличии в вашем арсенале родителя попросить прощения у ребенка за свою несправедливость, крепко обнять, поговорить, объясниться, опустившись на корточки рядом. Вы можете поведать о своей неидеальности, о том, как тоже чудили в детстве, вынуждая маму нервничать до запотевших очков. Да-да, бабушка подтвердит. Вы можете злиться, но не отпустить дочку спать без хоть и плохонького, но примирения. И буркнуть, пусть даже сквозь зубы. Эй, не спишь? Не спит, конечно, хлюпает в подушку. Я тоже очень расстроилась из-за того, что мы повздорили. Мир, помни, я все равно люблю тебя. Спокиноки, козюлька. Вы можете выдерживать строгую гримасу, когда учительница отчитывает за пятую двойку по математике вас двоих с сыном, но одновременно нежно держать его за холодную ручку под партой, как бы подсказывая. Ситуация так себе. Но вместе мы что-нибудь придумаем. Я с тобой. Справимся. Вы можете уехать на несколько дней отдохнуть от семьи, оставив малыша с бабушкой или папой, но перед расставанием обратиться к нему. Разрешишь мне взять с собой твоего любимого тигра? Он будет там приглядывать за мной и рассказывать все твои сны, пока мы не вместе. А я обещаю, что буду всегда носить его с собой и каждый день присылать фото из всех мест, где мы с тигром побываем. Ваше родительство может казаться вам экстремально неправильным, но маркером всегда являются дети. И если у вас получилось сотворить для них базово безопасное детство, то и у них в воспоминаниях останутся теплые свекольные истории о вас. Глава 13. Как перестать брать на себя чужие переживания? «Вы ведь стали психологом, потому что очень переживаете за людей и чувствуете большую потребность помогать им», предположила молоденькая специалистка, начинающий психолог и участница психотерапевтической группы. Она смотрела на меня, подавшись вперед, как будто в ожидании услышать историю о благородстве и отваге. «Переживание за людей? Большая потребность помогать? Ни в коем случае! Я выбрала эту профессию, потому что она интересна мне». Мне бесконечно любопытны люди и психотерапевтические процессы, которые улучшают качество их жизни. Эти процессы неповторимо удивительны и всегда дают результаты. Неповторимы и удивительны сами люди в своей искренности, уязвимости и внутренней силище, вне зависимости от того, насколько они бывают слабы в момент обращения за помощью. Меня это каждый раз трогает до глубины души и завораживает. Психология это богатый Сложный и одновременно красивый мир. Для меня увлекательно и ценно быть причастной к нему. Понимаете, я выбрала эту профессию для себя, а не для людей. Ведь и клиенты приходят ко мне за помощью ради себя, а не ради меня. И тогда у нас складывается честный взаимообмен. Это психотерапевтическая работа, которая по итогу дает отличные результаты двоим. Изменения в жизни клиенту и удовлетворение от работы мне. Переживания за клиентов ведут к профессиональному выгоранию. Скажу больше, если бы я переживала за людей, то это означало бы, что внутренне я не доверяю их силам и возможностям. И это очень считывается. Клиент приходит не для того, чтобы специалист культивировал его слабость и неспособность справляться с проблемой в моменте, а для того, чтобы тот качественно выполнял свою работу. Жгучее желание спасти клиента – это выстрел себе в ногу и профессиональная слепота одновременно. Я становлюсь заложницей своих внутренних страстей и оказываюсь неспособной эффективно работать, пользоваться знаниями и навыками. А клиент остается ни с чем. Как пациент на операционном столе, над которым рыдает и причитает хирург, вместо того, чтобы его оперировать. Получается парадокс, «Я остаюсь и совершенствуюсь в профессии не потому, что переживаю за людей, а потому что верю в них. А вот сопереживание — это совсем другой процесс». Приятельница Нина поздравляла меня с днем психолога. В конце большого перечня пожеланий добавила, понизив тон до бархатисто-сочувственного, «И терпение тебе вселенского». Ведь тебе приходится столько всего выслушивать и брать на себя чужие проблемы. Ох. Она дотронулась до моего плеча так, словно соболезновала об утрате. Ниночка далека от психологии, поэтому я не стала ничего ей объяснять, как могла бы начинающей коллеге. Просто угостила пирожными в честь праздника и перевела разговор на другую тему. Но помимо брауни и профитролей, внутри меня появилось желание уточнить брать на себя чужие проблемы, терпеть ни в коем случае. Терпеть равно переживать сильные чувства внутри, не осознавая их. Я не терплю, потому что терпят там, где невыносимо, неинтересно, где не хочется быть, а вынужден. А я когда-то выбрала сама то, чем занимаюсь, и ни разу об этом не пожалела. Я не терплю. Я работаю с собой, своей чувствительностью, личностью, знаниями. Часто ловлю себя на мысли, что не могу рассказывать друзьям о том, как бывает у людей в жизни. И дело даже не в конфиденциальности, здесь я строга к себе, а в том, чтобы не напугать неподготовленного человека. Смерть, нежелание жить, паника от неизвестности, ужас от потери, депрессия от беспомощности, насилие, предательство самых близких, отчаяние, с таким материалом я работаю. Пропускать через себя? брать на себя всю эту человеческую боль? Если бы я так обращалась с собой, то из психотерапевта лечащего, дающего и насыщающего, давно бы превратилась в подобие уголька. В своей работе я много чего делаю вместо того, чтобы терпеть, удерживать, брать на себя, пропускать через себя. Каждую секунду я внимательно не только к клиенту, но и к себе. Осознаю, что происходит с моим телом, На что направлены мои мысли, что я чувствую? Я присутствую в контакте с клиентом максимально вовлеченно и осознанно, таким способом, чтобы он мог на меня опираться, пока временно не может сам опираться на себя. Получается парадокс? Мне удается помогать людям, потому что я не беру на себя их проблемы, а наоборот, отделяю себя от них». Моя профессия — создавать уникальное пространство, в котором люди могут доверить специалисту свою внутреннюю душевную наготу. И нам с коллегами приходится соприкасаться не с парадной стороной жизни, а с той, что зачастую уродлива и жестка, о которую морально калечатся люди. Разбираться в этом не романтика и не геройство. «О, мы с вами в одной лодке, делаем работу осенизаторов», — подметил батюшка Василий, с которым мы случайно познакомились. Я интересовалась у него, как в институте церкви работают с людьми, пережившими тяжелые психологические травмы. Ассинизаторы. Определение такое, не напоказ, неприглядное, но конкретное, как тихая пронзительная правда, которую не выкрикивают, а шепчут, двигая одними лишь губами. Внутренняя душевная нагота и боль других людей — не могут не трогать любого нормального, психически здорового человека. Да, я специально подготовлена как психолог, но я все же человек. С такой работой получается, что поводов для переживаний у меня больше, чем у сердобольной бабушки в большой семье. Смысл ее жизни — сокрушаться по поводу каждой разбитой коленки пятерых своих внуков, повышенного сахара в крови у невестки старшего племянника и соседкиной ссоры с кассиршей в магазине. Но Как я говорила ранее, я способна разделять. Как это можно не делать, не брать на себя переживания других людей, не пропускать через себя их боль? Первое: знать. Бывает такое знание, которое подкрадывается сперва через наблюдение, потом становится четким пониманием, затем трансформируется в уверенность. В итоге остается навечно как часть идентичности, становясь незыблемым знанием. Так вот, я знаю, Люди переживают за себя. В бедах, проблемах другого человека всегда преломляется их собственный страх. «Как? Да что вы такое говорите?» Возмутилась моя идея, участница группы Антонина, ответственная мать, вырастившая двоих детей. «Я всегда искренне, всей душой, до слез, до трясучки переживала за своих детей, и сейчас переживаю, хотя они уже взрослые». «Вы хотите сказать, что мне на них плевать всегда было, а я за себя беспокоилась, так что ли?» И мы стали разбираться. Это не заняло много времени. Стоило лишь отставить в сторону эмоциональную категоричность собеседницы и фантазию о том, что я якобы хотела сказать, повторить мою фразу и обратиться к содержанию того, что я сказала на самом деле. Я шагнула на минное поле, Задав Антонине взрывоопасный прямой вопрос с полной ответственностью, осознавая, что вместо ответа могу услышать хлопок, закрывшийся за ней двери. «Что будет с вами, если с вашим ребенком что-то случится?» Она сидела. Не двигалась, не моргала, глядя прямо мне в глаза. Я видела, как расширились и застыли зрачки. Взрыв случится. Внутри. Сейчас ей страшно. Тоня. «Вы можете не отвечать, если вам тяжело». Мой приглушенный голос осторожно дотронулся до плотной тишины в зале. Женщина вздохнула, ее плечи обмякли. Она опустила голову. На розовые пионы, украшавшие чехол стиснутого в руках телефона, упала пара слезинок. «Нет-нет, я в порядке, отвечу. Потому что правильный ваш вопрос. Он жесткий, но я поняла, что вы имеете в виду». Антонина растерла пальцем капельки по пионам что будет со мной. Скорее всего, я этого не перенесу. Это более ужас, который я даже представить себе не могу и не хочу. Я переживаю, беспокоюсь, схожу с ума, чтобы у детей моих было все в порядке, чтобы беда не случилась, чтобы не проживать чувства, с которыми я могу столкнуться и не справиться, не справиться с одиночеством. Страшно. За себя страшно в первую очередь. Это как будто не на поверхности, но это правда». Страшно столкнуться с собственной болью, если с близким человеком что-то случится. Вы пугаетесь. А ведь со мной может случиться то же самое, когда узнаете о заболевании мужа-сестры, о разводе подруги, о деменции у мамы-коллеги, о том, как сын-подросток вашей соседки связался с дурной компанией. Вас приводит в ужас проскользнувшая мысль. «А как буду справляться я, если... что буду делать?» Проекция прилипает к вам мгновенно. Не отделив себя от болезненных переживаний другого человека, вы успеваете испугаться тоже. И вот вы уже главный персонаж в кино, которое наблюдаете со стороны. История не ваша, но ощущения настоящие. Вы чувствуете опасность. Запустилась тревога, которая уже стала вашей реальностью. В переживаниях за другого есть иллюзия контроля своего страха. Переживая, проявляя участие или наблюдая со стороны, вы как будто немножко в курсе, как справляться. Это как маленькая суперсила. Вы словно на шаг впереди своего страха и можете на черновике набросать свой план действий в подобной ситуации, случись она с вами. Кажется. Как будто. Иллюзия. Не на поверхности. Кажется. Вы заметили, как много предположительного и мутного склеилось в невротическом переживании из-за других, словно в измененном состоянии сознания. Да, здесь не спутать чужое со своим. Второе — отделять. Эта проблема не моя. Да, она появилась близко и волнует меня. Но этот болезненный опыт сейчас проживает другой человек. Я могу сопереживать, помогать, поддерживать, но это часть его жизни, его чувства. Его ситуация никогда не станет моей, потому что мы два разных человека. Здесь и сейчас я проживаю свою жизнь, и в ней происходят другие события. Мое здоровье, отношения, радости, горести, эмоции по всем этим поводам, именно это сейчас является моей реальностью. Я рядом, но не внутри переживаний другого человека. У него своя реальность, у меня своя, и они не пересекаются. И еще. Задайте себе вопрос, что меня так задевает именно в этой проблеме человека, на что я так сильно реагирую, чего я боюсь, когда наблюдаю его переживания? Если сдуть пену эмоций и внимательно рассмотреть свои опасения, то ответ может оказаться неожиданным. Возможно, вы боитесь смерти, своей или близких, собственной беспомощности, остаться в одиночестве, потерять контроль над своей жизнью, стать зависимым от окружающих, не реализоваться в жизни, воспитать своего ребенка неуспешным или быть им отвергнутым старости. Ответив себе честно и назвав свой страх, вы увидите, на что на самом деле направлены ваши переживания. Станет понятно, с чем важно работать внутри себя, и тогда вам будет проще не брать на себя чужое. Я не помню, как люди узнали, что мама умерла. Мне было 18. Зима все еще держала март в льду и морозах. 96-й год держал нашу, теперь уже уменьшенную семью, в бедности и неопределенности. Впрочем, как и большинство семей страны в те годы. Мы с папой держались на каких-то успокоительных, которые принесла тетя. Надо было хранить, организовывать поминки, надо было крепиться. И мы крепились. Все еще втроем. Дома потому что на кладбище работникам три дня не удавалось вырыть могилу из-за сильно промерзшей земли. Я помню, как выл кот, накручивая круги вокруг стола, на котором стоял гроб. Теперь она лежала там, а не в своей кровати, как последние несколько месяцев. Мама была его любимой кошкой. Было страшно. А тут еще электроэнергию по графику вырубали вечерами. Я выпивала маленькую тетину таблетку, и через полчаса становилось не так страшно. Я выманивала кота, закрывала дверь в ту комнату и могла спать до утра. Утром болела голова, и еще один день проходил в ощущении, что я наблюдаю происходящее со стороны, как тот голубь, который часто прилетал на подоконник и крутил серой головой, заглядывая в нашу жизнь через стекло кухонного окна. Когда мы вернулись с кладбища, стали приходить люди. Первой зашла соседка тетя Галя. «Как к себе домой?» В растоптанных тапочках, с висящим на руке пакетом, обнимая большую миску с оливье. Голова обмотана черным шарфом, который никак не вязался с желтыми утятами на ее фартуке. Где у вас ножи? Держи, протянула тетя пакет. Мне тут удалось раздобыть вырезки кусок и сыра. Пирожков я еще напекла с капустой. Мама твоя любила их. Давай, надо успеть все нарезать, скоро соберутся все. Я делала, как она говорила. Получалось. Часто тренькал дверной звонок. В коридоре шепот периодически взрывался чьими-то рыданиями. Лариса Михайловна, мамина подруга с работы, принесла платки и зачем-то обвешала ими все наши зеркала. Люди приносили свои мисочки и баночки с какой-то едой. Казалось, что стол накрывается сам по себе, как в пластилиновом советском мультике. Женщины плакали, обнимали меня и причитали, как это положено на поминках. «Как же ты теперь без матери, я так переживаю за тебя!» «Я любила твою маму. Для меня это большая потеря», — говорили они одинаковые фразы. Бросались мне на шею и тряслись, смачивая слезами ворот свитера. Меня не покидало чувство, что это я должна их утешать, а не они меня, и я выдавала как уличный автомат газировку. «Спасибо, держитесь. Я не знала, что нужно говорить в таких случаях. Внутри у меня было пусто, на плечах мокро. Я ничего не чувствовала, кроме легкой тошноты. А тут еще эта Женечка, милая, добрая, любящая выпить стихоня Женечка, которая пробралась в мою комнату, видимо, чтобы уединиться и залить свою горе вином. Справилась. Но еще и мою кровать залила. Рабочий стол был заляпан жирными пятнами от лечи, которые она притащила с собой на тарелке. Считав раздражение на моем лице, Женечка расплакалась. «Ой, я тут немножечко тебе...» Помада размазалась, от этого казалось, будто ее губы растеклись по подбородку. «Солнышко, как же я за тебя переживаю? Как же ты теперь будешь жить? Как же ты без мамы-то, сиротинушка?» «Мне восемнадцать». Буркнула я и шлепнулась на стул. Надо было за ней приглядывать. «Господи, что у мамы могло быть общего с этой Женечкой? Ах, вязали вроде что-то вместе, — подумала я. Не слушая Женечкины пьяные причитания, я водила обрывком туалетной бумаги по масляной лужице на поверхности стола. Под стеклом лежал мой детский рисунок с кривой надписью «Мама, папа, я и наш домик». Поздно вечером, когда все закончилось, в дверь позвонили. Я открыла, не спросив, кто. Сегодня не принято спрашивать. «Витка, одноклассница, подруга моя». Губы сжаты, смотрит сурово из с подвязанной бабушкой шапки. Это она так держится, чтобы не заплакать. Я ее мимику за десять лет хорошо изучила. Заха начала была я. «Привет, нет, возьми, пожалуйста, тебе сейчас нужнее». Она сунула мне в руку скрученную в трубочку бумажку. «Пока». Витка развернулась, как солдат по приказу «Направо» и поскакала через ступеньку вниз по лестнице. Уже почти захлопнув дверь, я услышала, как она разревелась на выходе из подъезда. Не сдержалась бедняга. На моей ладони развернулась трубочка 100-долларовой купюры. Впервые за пять дней я заплакала, внутри потеплела. Я знала, что Витка зарабатывала деньги тяжелым трудом на заграничных гастролях со своим ансамблем народных танцев. Год откладывала. Сумасшедшие по тем временам деньжищи. Третье. Переназвать. Вместо «переживания» — Переживание за другого — внутренний процесс, который протекает в одиночестве. А если выплескивается наружу, то часто становится неуместным для пострадавшей стороны и похожим на рыдание посторонней женщины на плече у девочки, которая только что похоронила маму. А ведь девочка справилась, и все равно бы справилась, если бы даже вы не намочили ее свитер своими слезами. Психологом стало. Книги пишет Сопереживание. Это процесс, который вы проживаете совместно с тем, кому сейчас плохо. Этот процесс сопряжен с действием. Конкретная помощь, поддержка без демонстрации своих эмоций, принести еды, лекарств, дать денег, подсказать растерянному человеку, какие действия он сейчас должен предпринять. А если нет возможности помочь материально, но морально вы сейчас сильнее, то можно сжать в своих ладонях его бледную руку и сказать «Жизнь» продолжается. Плачь, а я буду рядом, сколько тебе надо. И не задавать никаких вопросов. Если нечего дать, то предложить свое плечо. К сожалению, мы не можем деньгами, но мы сильные и здоровые. Если что, нести надо, копать, куда-то съездить, притащить, поднять, готовы. Мы тут не будем у тебя под ногами путаться. Тебе не до нас сейчас, но в ближайшие дни сидим дома на телефоне и ждем твоего звонка. Если что надо, звони. И мы, как двое из ларца, через три минуты у тебя в любое время суток. Благо, рядом живем. В день маминой смерти заявились Димка с Русиком. Друзья детства из нашего двора на мой порог. Тот, кто действует, переживает гораздо меньше. Не до этого. Для того, чтобы не брать на себя чужие проблемы и переживания, вам не обязательно учиться много лет как профессиональным психологом. На своем уровне вы тоже прекрасно можете справиться. Пробегитесь еще раз по тексту этой главы, прочувствуйте. Не сразу, постепенно нарабатывая навык, вы сможете усвоить знания. На самом деле вы в первую очередь переживаете за себя. Отделять свой страх от чужой проблемы. Сопереживать – это действовать, а не сокрушаться. Глава 14 Почему мистика побеждает логику? Как избавиться от навязчивых мыслей, ритуалов и начать опираться на себя? Ого, не удержалась я от краткого, но многозначительного комментария, слушая Данилу. Ага, подтвердил он, и продолжил перечислять свои странные привычки, словно зачитывая псалом в церкви. Утром я встаю с кровати только с правой ноги, а при входе в квартиру свет включаю только левой рукой. Вечером, когда стемнеет мусор, я не выношу, а то денег не будет. А вот чтобы деньги меня любили, в кошельке всегда должна быть наличка, хотя бы совсем немного. Ее нужно проверять, перекладывать два раза в день, чтобы купюры обязательно были повернуты цифровым кодом к лицевой стороне кошелька. Я слегка незаметно дую в бокал перед тем, как кто-то собирается туда налить мне напиток. Свою пустую чашку всегда оставляю перевернутый. Я не зайду в кабинет начальника, пока не положу три любые монетки в карман. Если на улице мимо меня проезжает скорая с мигалками, протру ладонью лицо по часовой стрелке три раза. Если иду в новое место, где будут незнакомые люди, оставляю домашние тапочки перевернутыми подошвой к потолку. Ну и самый простой вариант — это навязчивая мелодия. Когда на работе бывает напряженная обстановка и много негатива, у меня в голове включается какая-нибудь детская песенка. И еще, когда бываю у родителей на семейных посиделках, и там начинаются передряги. Ох, сложно мне это дело высиживать. Талисманы иногда таскаю с собой. У меня их три, на разные случаи. Но я стесняюсь вам про них рассказывать. В общем, не скучно живу. Представьте, как я утомился от такого веселья, если даже сейчас устал, пока все это вам проговаривал. А ведь мне двадцать пять. Данила сгорбился. Руки повесли между оголенных коленок, которые торчали из прорезерванных джинсов. Данила, чего бы вам хотелось? Избавиться от своих навязчивостей? Нет, я хочу найти причину. То есть избавиться, конечно, тоже. Но мне кажется, когда будет устранена причина, все эти ритуалы отсохнут сами по себе. Как листья на дереве, которое осталось без корней. Я же не сумасшедший. Критическое мышление у меня присутствует, и я понимаю, что эти ритуалы бессмысленны. Да и все, что я сейчас тут вам перечислил, я не постоянно с утра до вечера делаю. В некоторые моменты потребность в этом накатывает на меня, и я за день устаю от исполнения ритуалов, как от физической нагрузки. Когда-то реже, лишь раза два в день, могут промелькнуть самые любимые. Но они как будто для чего-то мне необходимы, хоть в маленьких дозах. Мне с ними спокойнее. Но так не должно быть, это же неправильно. Сказать себе «хватит, Данька, остановись, харе, сегодня ты не будешь делать этого» не помогает. Верю, не помогает, потому что пока неосознанно потребности, не создано то, что может быть и вместо, ваши ритуалы выполняют какую-то функцию для психики. Повторяющиеся движения, навязчивые мысли и мелодии, выматывающие бессмысленные ритуалы, накопление черепашек к деньгам и слоников на удачу, а также посещением представителей потусторонних сил, все это дает человеку неосознаваемое ощущение. Я управляю ситуацией. Если навязчивые мысли, действия, состояния у вас или ваших близких чрезмерны, неконтролируемы и имеют место длительное время, стоит отнестись к этому с осторожностью и провериться у врача-психиатра на наличие обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР. Магия ритуала позволяет не брать на себя ответственность. Вроде бы человек старается, прихлопывает, начищает, следит, чтобы сумку свою случайно на пол не поставить, фенечки волшебные по дому развешивает. А вот взять на себя ответственность за исход — увольте, потому что некие неведомые высшие силы, для которых он все это сделал, теперь ему должны быть благосклонными, простить, защитить, избавить, Там то лучше знают, где подчистить, золотать, отвести, подвести и по каким нужным контейнерам разложить. Пишу я сейчас этот абзац и внимательно слежу, чтобы случайно не макнуть перо в верничении. Для меня, как для психолога, тема жертв магии совсем не смешная. И одна из самых сложных в работе, несмотря на кажущуюся несерьезность. Для того, чтобы взрослый, образованный, социально адаптированный, вполне успешный человек, отдал свои деньги, время, веру и надежду гадалке или магу, должен обвалиться последний мост в его жизни. Человек идет туда, когда совсем не справляется, как в последнюю инстанцию. И остается, потому что собственные опоры с рельсами превратились в груду металла. Уехать не на чем, а там обещают взлететь над проблемами, на чем-то, что по функционалу смахивает на космический корабль как минимум. Обращаясь за поддержкой к недосягаемому и неизученному, люди становятся детьми, взрослые механизмы обращения со стрессом регрессируют, на передовую выходят инфантильные. В стрессе ресурсы человека ослабевают, он замирает. Он не может полноценно обеспечить себе безопасные границы, которые вскоре становятся проницаемы, как картонная коробка под дождем. Проницаемо-управляем становится сам человек его легко обмануть запугать убедить прогуляться ночью на перекресток с гнилым яблоком утыканным иголками да еще и заплатить за это в качестве компенсации ощущения я управляю миром а то что оно иллюзорное жертва поймет позже когда инстинкт самосохранения оглушительно свистнет своему хозяину с верхушки обломков моста эй очнись в своей жизни все еще ты хозяин похоже у нас новая проблема И она не в том, что ты заигрался как пятилетка, а в том, что заговоренные свечи с лягушачьими конечностями не срабатывают. Твой старый мост от этого не чинится и новый не строится. Замечаешь? Заметить приходится. Себя в первую очередь. Приходится заняться простой математикой. Посчитать потерянное время, деньги, друзей. Иногда доколдоваться до невроза, тревожного расстройства, отчаяния чтобы обратиться к специалисту, которому право работать с людьми дает наука и высшее образование, к врачу или психотерапевту. И знаете, начать управлять своей жизнью помогает, даже если поначалу это скукотень по собиранию и очищению от обломков, ведь это тоже один из способов работы над собой и обстоятельствами. Лишенный волшебства, правда, зато надежный, способный помочь с постройкой нового моста. Навязчивости и ритуалы, они на грани с магической пропастью. Часто не такие явные, как у Данилы. Могут выглядеть просто как привычки, которые сам человек даже не называет странными, но они могут мешать его окружению. Например, мыть пол каждый вечер перед сном во всей квартире, которая и так поддерживается в чистоте. Или протирать все 10 окон в доме каждую субботу круглый год, вне зависимости от погоды. Если спросить, зачем Человек, конечно, объяснит вам и приведет аргументы, чтобы не дышать ночью пылью. Да, это все так. Но вот только то, что пыль не успела за сутки набраться в таком количестве, чтобы задушить отеком квинки пятерых вполне здоровых членов семьи, донести не получится. Вы столкнетесь с сопротивлением. Автор и исполнитель ритуала будет отчаянно его защищать как одно из необходимых средств своего выживания. Потому что, воспроизводя ритуал, Человек пытается позаботиться о себе. Навязчивость — это маленькое потаенное место, в которое забивается тревога, как уличная грязь в поры на коже. Придерживаться ритуала — это способ человека справляться с психологическим перенапряжением в какой-то сфере. Не рисковать, отнестись по-новому к старому происшествию, не идти в неизвестность. Например, страх ситуации, которую вы не способны контролировать или зарубцевавшаяся психологическая травма после неожиданной смерти близкого во сне. Навязчивость — это часто область дистресса. А ритуал — спонтанно найденное решение, кривое, косое, но компенсирующее. Может, и нет ничего плохого в вашей навязчивости, но притопываете вы себе тихонечко по 10 раз у порога, прежде чем из дома выйти. Кому это мешает? А крутящаяся в голове строчка, а тучи, а тучи, как люди — Вообще, кроме вас, никому не слышно. Но ничего хорошего нет в тревоге, которая когтями держит вашу внутреннюю спонтанность и свободу, как дворовый кот-воробушка. Вы повторяете и повторяете свои бессмысленные действия, потому что дезориентированы, потому что источник вашей тревоги остается нераспознанным. Это может быть незавершенная ситуация из прошлого, удерживание непроявленных и неосознаваемых чувств в настоящем, Напряжение в отношениях, неуверенность в будущем, в себе, в партнере, непереносимость неопределенности, страх перед изменениями, страх жизни, страх взросления, отсутствие поддержки. Вы когда-нибудь наблюдали, как детки утешают сами себя, если не получают поддержки от взрослых? Они могут раскачиваться, обнимая себя, поглаживать, сосать пальчик, нафантазировать себе выдуманного друга, с которым разговаривают. Придумать игру, где главный персонаж всемогущ, тем самым компенсируя собственное бессилие. Так же, по-детски, в тревоге взрослые обнимают себя придуманными ритуалами. Мне безумно жаль, что не получилось. Ужасно, что ты был в моей жизни. Я благодарен тебе. Я хочу, чтобы ты исчез навсегда. Ненавижу. Люблю. Злюсь на тебя. Я сделала все, что могла. Прости. «Я сделал все, что мог. Уходи. Я не боюсь тебя. Я не смог тебя защитить. Я разочарован в тебе. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы ты был наказан. Я не нашел в себе сил попрощаться. Я завидую тебе. Я испугался. Я нуждаюсь в тебе. Я нуждаюсь в твоей помощи. Я нуждаюсь в защите от тебя». Все это не было проявлено чувствами или остались несказанными важные слова кому-то в далеком детстве, в школе, три года назад или вчера. В том месте, где не случился прямой контакт, а мощные эмоции, направленные на другого человека, не дошли до адресата, тоже могут возникнуть навязчивости. Я не буду вдаваться в подробности терапии с Данилой. Когда подкоп к корню сделан, нюансы становятся неважны. Лучше расскажу про маленького мальчика, которого мы там встретили. Когда Даньке было девять, у него во дворе завелся свой персональный обидчик. Заправдышний, каким положено быть отрицательному персонажу. Старше на три года, с пузом, как у взрослого мужика, и квадратными кулаками, лупоухий, с суровым погонялом тайга. В классе от пацанов он слышал, у некоторых тоже во дворах водились обидчики, у некоторых в школе. Видимо, каждому приличному третьей клашке для чего-то нужен такой стресс. До его появления Даньке жилось лучше. Самой большой неприятностью были проделки старшего брата, и то они продолжались до первого маминого подзатыльника. Тут старший сразу из наглого задиры превращался в нытика. «Ну, мам, он первый начал!» — врал он. Поэтому жизненной несправедливости Данька уже хлебнул к своим девяти годам. Вот только тайга ни в кого другого не превращался. Он был устойчиво опасен, агрессивен, замечал Даньку издалека, обладал способностью присутствовать в нескольких местах двора одномоментно и вырастать из-под земли. У них никогда не было ни общих интересов, ни друзей, ни конфликтов. Так, тусили на одной улице, виделись, не общались. Тайга переключился на Даньку вдруг, бросив свою предыдущую жертву, как подросший ребенок сломанную игрушку. Одним не самым прекрасным, как быстро выяснилось летним вечером, Данька собрался погулять. Выходя из подъезда, он наткнулся на тайгу с дружком. Они по-хозяйски развалились на лестнице в пролете между этажами, неспешно переговариваясь и осыпая пол вокруг себя крошками от чипсов. Видимо, задержались, прячась от дождя. Данька деликатно протиснулся, никого не задев, и уже почти пробрался к выходу, как за спиной услышал рык ты чё, баранина, со старшими не здороваешься? Данькина левая нога повисла в воздухе, не успев коснуться ступеньки. Почему баранина? Растерянно выпалил он, не оборачиваясь и уже не дыша. Охо не по вкусу пришёлся тайге вопрос малолетки. Через секунду Данька уже прижала к стене пуза с сальными пятнами на обтягивающей зеленой футболке. Громила, словно дракон, горячо дышал запахом чипсов в перепуганные глаза. Глаза увлажнились, И понеслась. Синяков на Даньке обидчик не оставлял. Унизительные пинки, щелчки по ушам, оскорбления и прилипшая животная кличка Баранина. Морально втаптывал в грязь, угрожал. Улица, двор, площадка. Вся примыкающая к дому территория превратилась для Даньки в сплошной радиоактивный пузырь, зараженный опасностью. Наверное, так чувствует себя пригнанный на убой барашек, как теперь чувствовал себя Данька. В подъезд он старался один не заходить. «Дань, ты что тут топчешься на морозе, не заходишь? Опять ключи забыл? Давай, забегай!» Открывала дверь тетя Ася. «Да, забыл. А мам на кухне и домофон не слышит, наверное», врал Данька соседям. Данька стал реже выходить из дома. Выучил весь летний, демисезонный и зимний гардероб своего террориста, чтобы замечать его издалека. Разведал пару тропинок в кустах и один узкий лаз между домами куда можно было шмыгнуть и отсидеться, пока тайга, клацая пастью, рыщет поблизости. Приспосабливался, как-то выживал. Между толканиями лицом с сугроб или грязь, прилетами мелких предметов в голову и угрозами «Я тебя научу, как старших слушаться, баранина!» «Слышь ты, иди сюда!» Сопротивляться было бесполезно, страшно. Даже идеи такой не возникало. Защитник у Даньки не отыскался. Оба его друга были такими же мелкими и тонкокожими, в общем, потенциальными кандидатурами на растерзание зверю. Брат, не вариант, доверия к нему не было никакого, как бы не усугубил ситуацию, если рассказать. Пожаловаться родителям? Родителям? Нет, нет. Отец воспитывал в сыновьях мужиков. Решайте свои проблемы сами, у вас и так в жизни все есть. Я вот ваши годы... И далее вместо протянутой руки помощи следовала длинная история из папиного детства, полного лишений и приключений, в которые Данька предпочел бы никогда не вляпываться, если честно. А мама бы встала на защиту. Только словечко шепни обидчика, Как Коршин вцепилась бы в немытые уши тайги своим командным голосом. И до родителей его дошла бы, и до полиции, не исключено. Но позорище какое для мужика за мать прятаться в девять-то лет. От отца и ей достанется, поругаются ведь. Пусть сам мучится себя защищать, вырасти же из него не мужика, а телю какую-то париную Не лезь, женщина!» Уже слышал Данька, как отец отчитывает маму за то, что она ходила в школу старшего защищать. Мама плакала. «Ей можно, она же девчонка». «А им, мужикам, нельзя. Они же...» «Дань, ты почему такой грязный?» Осматривала его мама после очередной нападки тайги. «Да там ветка большая с дерева обломилась, я не заметил, споткнулся и упал прямо в грязь. Сейчас это тру». Придумывал Данька, прошмыгивал в ванную и плакал под шум воды запрещенными мужскими слезами, которые еле донес. Однажды, сидя на корточках в кустах, прикидываясь веткой сирени и наблюдая за перемещениями тайги по двору, Данька нащупал в кармане штанов железный рубль и загадал. «Если я потру монетку а штанины и буду держать в кармане, зажатый в кулаке, то с тайгой сегодня не столкнусь». Так и получилось. Террорист во дворе в тот день больше так и не появился. «Сработало», — выдохнула сиреневая веточка. «День?» Первый ритуал в копилку. Теперь без мелочи в кармане Данька из дома не выходил. Успех хотелось закрепить, так что следом стали придумываться и другие ритуалы. Ход пошли вывернутые наизнанку носки, мытье левой руки два раза перед выходом из дома, недопитый чай и несколько любимых примет, которые Данька перетащил с собой во взрослую жизнь. Не то чтобы нововведения спасали. В реальности ничего не менялось, и Тайга, например, не переезжал в другой город, как мечтал об этом Данька. Но все эти фенечки утешали и давали надежду. Плохонькая, но внутренняя опора у парнишки появилась. От безысходности от отсутствия поддержки, так и закрепилось. Один из способов справляться с неизбежным, с напряжением, тревогой, страхом — ритуалы, которые стали навязчивыми. Возвращаясь к своей детской истории, Данила помнил страх, бессилие, отчаяние и страх. Иногда мне кажется, что я до сих пор тайгу боюсь. Года три трепал меня, пока наша семья не переехала. Как я это вытерпел, сам удивляюсь. Приспособился, получается. — говорил он мне. Но Данила смог лишить силы копилку с ритуалами, только когда обнаружил другие свои чувства. Как камешки на дне, которые не попадали в обидчика, потому что остались незамеченными, неназванными, непроявленными. «Что там за страхом? Что на самом деле я чувствую к этому человеку?» — спросил он себя впервые за много лет. И полетели камни. Злость, ярость, ненависть. Желание дать сдачи, задушенное право на поддержку. Хоть и невозможно сейчас, по причине отсутствия объекта, высказаться напрямую, но Данила смог сделать это в терапии. И еще сотни раз внутри себя, когда в очередной раз рука тянулась перевернуть тапки, потереть монетку или включить свет, вывернувшись дико неудобным образом. «Я ненавижу тебя. Я в ярости. Я злюсь, злюсь, злюсь, злюсь, злюсь. Я не боюсь тебя». Ты не всесильное чудовище, ты обычный пацан, который самоутверждается за счет тех, кто пока что слабее. Я больше не позволю страху руководить моей жизнью. Тебя больше нет в моей жизни, это не твое решение. А я самолично лишаю тебя силы и власти надо мной. Обнаружив злость и силу в себе, Данила лишил силы свои ритуалы. В них просто отпала надобность. Терпеть, бояться, приспосабливаться, справляться с помощью чего-то мистического, способ выживать а не проживать. Вы можете проживать свою тревогу, страхи, напряжение, не хватаясь за мифическое недоказанное, а опираясь на себя. Вы можете один, два, пять раз приложить усилия, не сделать ритуал и посмотреть, что будет. Вы получите новый опыт и увидите, что на самом деле произойдет с окружением, с ситуацией в целом, с вашими переживаниями. Вы можете нащупать внутри себя давнее скомканное послание персонажу из вашей жизни и расправить лист, разрешив себе встретиться с неназванными, но реальными своими чувствами и начать проживать их. Вы можете вместо того, чтобы хвататься за очередной придуманный ритуал, замедлиться, подышать, дать себе время сориентироваться, как действовать дальше, признать, что предыдущая ситуация завершилась, и шагнуть в новизну. Вы можете, имеете право не контактировать сразу с тем, что кажется вам опасным и непонятным, а экспериментировать, живя реальную жизнь, без мистики, в тех ситуациях, где вам проще и спокойнее. Вы можете опереться на себя и увидеть, как ваш разрушенный мост отстраивается вновь. Глава 15. Я боюсь конфликтов. Мне сложно говорить «нет». Что выбрать? Избежать конфликта или убежать от себя? Конфликт — это процесс отстаивания личных границ. Многие уверены, для того чтобы научиться выстраивать личные границы, необходимо овладеть специальными навыками, приемами, Последовательно прошагать по разработанному психологами списку, в котором первый пункт выделен красным. Научиться говорить «нет». Я не верю. Не верю, что вам сложно говорить «нет». Это не так. Посчитайте, сколько раз в день вы произносите слово «нет», вкладывая в него конкретный смысл отрицания и даже не замечаете этого. Посчитайте, сколько раз звучит «нет», когда вы, например, оправдываетесь ведь оправдание — это психологическая защита, а защищаете вы свои границы». «Нет, я не это имел в виду. Нет, я хотел сказать. Да нет, но ну я же пытался. Нет, ну вы поймите. Нет, ну ты выслушай. Нет, все было не так. Нет, ты неправильно меня поняла. Нет, я начал делать иначе, а потом... Нет, изначально я говорила по-другому». Все, что вы пытаетесь сделать, удержать свои границы или сохранить отношения с человеком, который сейчас на вас наезжает, перебивает, спешит с выводами, обесценивает, несправедливо обвиняет, хочет настоять на своем, просто не хочет выслушать или попытаться понять. Каким бы ни был ответ, вы заметили, «нет» звучит в каждой фразе. Каждое «нет», сказанное другому человеку, Это маленький или перерастающий в большой конфликт. Вам не отказывать сложно и не говорить «мне не нравится», «я не хочу», «остановись». Сложно обходиться со своими чувствами, которые, как вам кажется, могут возникнуть, когда вы столкнетесь с реакцией других людей на ваше «нет». Вы боитесь ощутить вину, стыд, смущение, потерять расположение или обидеть. Я боюсь конфликтов. Часто слышу я от клиентов, которые приносят на терапию свои личные границы в разобранном состоянии. Конфликты бывают разные. С конфликтным человеком. Вы никогда ничего не докажете, не донесете до оппонента свою правду, если в процессе конфликта удовлетворяется его психологическая потребность чувствовать себя умным, психологически устойчивым, обладающим властью. Особенно сладостно это ощущается рядом с тем, кто оправдывается потребность удерживать свои границы любой ценой из страха, потому что знает, они слишком проницаемы. Может, просто иначе не умеет или не хочет обходиться с шероховатостями в общении, ведь всегда тащится тот, кто боится конфликтов. Для такого конфликтующего суть быстро становится неважна, он как будто впадает в измененное состояние сознания, садится на любимого конька и едет удовлетворять свою потребность. С таким всадником конфликта не избежать потому лучше вообще не связываться. Конфликт бытовой, внезапный, который рассыпается между людьми, как сухая гречка по полу из привернувшейся банки. Поприпирались, прокричались, раздражение слили, опять задышали ровно, вместе собрали гречку. Мир. Как будто ничего и не произошло. Затяжной, пассивный, рядом с которым годами могут существовать отношения. Он проявляется как повышенная температура на градуснике, когда вяло текущий воспалительный процесс спровоцировали триггерная фраза, ситуация, вмешательство другого человека. «Я ничего не имею против твоей мамы. Мы можем даже все вместе поужинать, но пусть в этот приезд она поживет у твоей сестры». «Нет, мама планировала пожить у нас». И вот на градуснике отношений уже под 39. Пару дней избить не получается. Свекровь поселилась у заловки. Ртуть опять сползла к отметке 36,6. Живем дальше. Неразрешимый конфликт, который выявил несовместимость ценностей двух людей. Невозможно договориться, уступить, найти компромисс. Такой конфликт разрушает отношения. Но бывает и так, что без открытого конфликта невозможно продолжение отношений или их переход на другой уровень. Именно страх шагнуть в конфликт может оставить историю дружбы или любви в прошлом. они и Марта подружились на первом курсе. Одновременно окончили институт, параллельно искали работу, строили карьеру, каждая в своем направлении. С разрывом в полтора года обе вышли замуж, теперь дружили семьями. Доверие, искренность в отношениях и взаимопонимание оберегали их дружбу на протяжении 19 лет. Несмотря на то, что обеим подругам бывало непросто. У Марты и ее мужа Матвея родился мальчик с ограниченными возможностями. Жизнь Марты сузилась до стен двухкомнатной квартирки, в которой также жили ее родители. День смешался с ночью. Мать круглые сутки не спускала с рук малыша, требующего специального ухода. Матвей перебивался временными заработками. Отец Марты вовсе остался без работы. Аня поддерживала морально. Часто навещала подругу, покупая по дороге необходимое, носила малыша, чтобы дать отдохнуть рукам его матери. Муша, Витя, помог найти работу Матвею и отцу Марты. Жизнь стала более-менее сносной. У Ани не складывались отношения с Витей, но она об этом помалкивала. Близкую подругу, у которой проблемы были посерьезнее, не хотелось еще больше грузить. Со стороны незаметно, а в душе боль. На людях получалось быть идеальной парой а в родных пенатах – адово варева С годами становилось хуже. Несмотря на все старания Ани выровнять эти отношения, она все чаще оставалась одна с сыном. Муж то часто ездит в командировки, то вообще находит работу в другом городе. В семье он не был заинтересован, ребенком не занимался. Аню подтравливал абьюзом. Марта с семьей переехали в другую страну, в город, где был реабилитационный центр и все условия для детей с проблемами, как у ее мальчика там мы остались. Они с Витей окончательно и стабильно обосновались в разных городах, но не разводились. Аня по-прежнему пыталась наладить отношения. На сторону не смотрела в надежде, что супруг что-то поймет, как-то перерастет, где-то переоценит, и у их брака появится второй шанс, а у сына наконец-то внимательный отец. Но Витя все реже приезжал к семье. Аня не исключала появление другой женщины. Но проверять не пыталась, закрытыми глазами хваталось за обрывки доверия. Расстояние не охладило многолетнюю дружбу однокурсниц. Эта дружба грела и поддерживала Марту в трудностях эмиграции. Аню на ее одиноком пути в профессиональном становлении после декрета и воспитании сына без отца. Три года не виделись, и случилась долгожданная встреча. Аня с Витей приехали в гости. Правда, им пришлось натянуть на себя образ крепкой семьи, теперь уже больше похожей на старое, побитое молью пальто, которое врезается в подмышки и не застегивается на животе. В душе Аня радовалась и надеялась. А вдруг эта поездка, смена обстановки и совместное времяпровождение со старыми друзьями вдохнут жизнь в их отношения? Но все вернулось на круги своя. Марта с Матвеем приглашали. «Приезжайте хоть каждый месяц, мы будем рады». Так прошел еще год. У Ани и Свити в отношениях ничего не менялось. У Марты родился второй, теперь здоровый малыш. Однажды Ане прилетело сообщение от Марты. «Девочка моя, как твои дела?» «Девочка моя...» Никогда раньше Марта подругу так не называла. С оттенком жалости обращение. Странное. Интуиция Аню не подвела. И следующее. «Ты же наверняка в курсе, что твой муж прямо сейчас летит к нам в гости. Как бы слегка напросился». Ане понадобилось 10 минут, прежде чем она смогла трясущейся рукой набрать три буквы. Нет. В этих 10 минутах копошилось сотни вопросов, на которые не было ответов, и три шокирующих утверждения. Мой муж летит в гости к моей лучшей подруге без нас с сыном. Они об этом договорились заранее за моей спиной, и сейчас подруга ставит меня перед фактом. Мой муж и моя лучшая подруга меня обманули. Зачем-то. Ой. «А я думала, ты знаешь. Только не говори Вите, что я тебе сказала, пожалуйста», — выкрутилась Марта. «Не скажу, обещаю», — зареклась Аня и сдержала слово. «Марта, а как же мы с сыном?» «Я спросила Витя, он сказал, что вы как-нибудь в другой раз прилетите», — ответила подруга. «Скажи правду, он женщины прилетает», — спросила Аня. «С чего ты взяла? Прости, мне надо бежать, ребенок проснулся», — написала, но не ответила на вопрос Марта. На Анин звонок она не отреагировала. Аня не знала, как прояснить ситуацию. К мужу не обратиться с требованием объяснить, обещала подруге ее не сдавать. Сплошные догадки и чувства. Растерянность, беспомощность, злость, обида, ненависть, возмущение, боль, горечь, чувство потери, отвержения, ненужности. Аня отчетливо ощущала себя преданной двумя близкими людьми. Взломать чужие границы за спиной человека легко. Это как подорвать ночью забор дома с заднего двора, пока хозяин спит и не способен защищаться. Возможно, другая женщина у мужа или подруга не подумала. Возможно, Марту саму ввели в заблуждение и что-то приврал Витя. Возможно, она многое знала и не хотела вмешиваться, хотя в итоге же вмешалась. Возможно, Марта не смогла вовремя заступиться за подругу и сказать, Видите, я отношусь к тебе с большим уважением и благодарна за помощь, которую ты оказал нашей семье в трудные времена. Всегда помню об этом. Но Аня моя близкая подруга, и вы пара. Я не могу так поступить по отношению к ней и принять тебя в гости одного. Но я буду очень рада видеть вас вместе с семьей в любое время». Возможно, Марта думала, что Аня преисполнится благодарности заброшенный ей кусочек секретика, и остальную часть ситуации проглотит нежуя. Возможно, стечение каких-то дурацких обстоятельств. Возможно, не смогла сказать «нет» вете, чтобы не обидеть. Или своему мужу, от которого полностью зависит. Возможно, все, что угодно. Что-то можно было бы прояснить и понять со временем. Простить, если человек ошибся и просит прощения. Не верила Аня только в одно, что Марта могла предать намеренно со злым умыслом. Но все это только предположение. В своей растерянности Аня замерла, пока что не пытаясь прояснять ситуацию. Затаилась и Марта. Состоялся разговор с Витей. Выяснилось, что уже полтора года как он оформил развод без участия супруги. Лгал, спокойно смотрел в глаза ей и сыну. Просто вышвырнул их из своей жизни. С ним все кончено. Аня вскакивала по ночам от мысли, что лучшая подруга все узнала. А может и нет. Стало плохо спать, пропал аппетит. Похудела, появились мигрени, оказалось, у невролога. «Привет, Анютка, как у тебя дела? У нас уже плюс 23 и зацвела роза». Через две недели выпрыгнуло сообщение от Марты. И еще четыре подобных в стиле, как ни в чем не бывало, на протяжении нескольких дней. «Я пока не готова с тобой общаться, чувствую себя преданной». Прервала Аня череду ее невинных вопросов про погоду, планы на выходные и новый цвет волос. Через полчаса Марта отреагировала. «У меня аж ноги стали ватными. Я же призналась тебе, что он прилетает, а ты...» «А ты могла бы спокойно вообще скрыть от меня это событие. Спасибо, что сказала. Но и я слово свое сдержала, не выдала тебя. А у меня семья развалилась, которая и так едва держалась. И у меня много вопросов, обиды, злости и растерянности. Я не понимаю, что произошло и почему ты так поступила. Почему не встала на мою сторону. Но очень хочу попытаться понять. Очень. Много». «Вопросов к тебе, Марта! Нам надо разговаривать, я звоню!» Вызывала Аню подругу на конфликт. «Обидно!» — последнее сообщение Марты. «А ты хотя бы на одну секунду поставь себя на мое место! Мне каково! Марта, надо поговорить!» Еще раз попыталась Аня. Но сообщение не ушло. Марта заблокировала Ани номер. Конец. Траурный венок брошен на холмик, под которым погребены девятнадцатилетние отношения. Как оторвавшийся маленький тромб убивает большой организм, так одна неразряженная конфликтом ситуация убила большую дружбу. На конфликт Марта не пошла. Навсегда осталась за стеной от Ани со своей тайной, совестью и обидой. Аня осталась все с тем же списком предположений и вопросов, на которые ей пришлось ответить себе самостоятельно. И в этих ответах оправданий для Марты больше не было. «Оказывается, ни я, ни наши дружбы не имели никакой ценности для нее все эти годы», объяснила себе Аня. Спрятаться за обидой проще, чем сказать «да» конфликту. Спрятаться за обстоятельствами удобнее, чем сказать «нет» предательству. Затаиться и ничего не сказать безопаснее, оставаясь в иллюзии сохранности своих личных границ. Но при этом навсегда потерять близкого человека. В истории двух однокурсниц конфликт был единственным выходом, Только он мог вскрыть фурункул непонятной ситуации. Искренние доверительные отношения с мозолями на ладошках. Иногда необходимо приложить усилия или даже как следует напрячься, чтобы сохранить их. Оказаться плохой для хорошего человека, чтобы заступиться за границы подруги, когда та в неведении. Открыто поругаться с ней, чтобы конфликтом расчистить пространство для правды, ясных договоренностей, уважения к мотивам и границам друг друга. Чтобы замалчивание не превратилось в предательство, и помириться, чтобы уставшими осипшими голосами сказать Прости! А позже вместе посмеяться над случившимся недоразумением и собственной глупостью, обнявшись потеплевшими руками. Боитесь конфликтов? А попробуйте перевернуть эту фразу: Что на той стороне? Себя не теряете ли за страхом, который временно увел вас в сторону от сильных эмоций. Далеко не всегда конфликт бывает с надрывом на повышенных тонах, с оскорблениями, выпученными глазами и битьем посуды. Насколько он будет дипломатичен с вашей стороны, зависит только от вас. Вы не можете контролировать реакции и проявления оппонента, но в вашей власти организовать себя в конфликте. Для того, чтобы не пораниться и не слить все эмоциональные силы в конфликте, важно понимать, чего вы хотите от другого человека и от такой специфической формы коммуникации с ним. Что стремитесь донести? Что услышать? Какой конечный результат был бы для вас, пусть не идеален, но вполне приемлем? И разговаривайте. Как угодно разговаривайте. Долго, часто, с паузами, чтобы дать прокричаться оппоненту, в эмоциональной переписке или в сухом деловом тоне. Да, конфликтовать можно, просто разговаривая. Это ваш конфликт. Для чего-то он случился с вами. А значит, необходимо, как новый циклон принесет смену погоды в вашу жизнь, в отношения, приоритеты, взгляды, ценности, если, конечно, вы намертво не закупорите окна, удерживая себя в страхе. И знаете, в любом конфликте, бытовом, затяжном, пассивном, неразрешимом, найдется стульчик для дипломатии. Но это гости согласится присесть только в том случае, если вы учитываете, что по ту сторону ваших интересов есть Другой человек, тоже человек, которому тоже больно, тоже страшно, обидно, непонятно, горько, и которому тоже хочется жить в мире. Я верю, не существует лучшего способа научиться дипломатично отстаивать свои границы, чем быть внимательным к границам других людей. Конфликт разрешится, отношения останутся, но уже другие, более прозрачные, понятные, искренние. После конфликта обеим сторонам перестает казаться. За ненадобностью исчезают неуверенные, возможно, наверное, скорее всего. Вырисовывается ясность, подобная хорошей видимости на трассе. Вот встречная, вот попутная, вот разделительная полоса, напоминающая о личных границах участников движения. Конфликт — это процесс, одна из форм взаимодействия в отношениях, которой не избежать. В этом процессе у вас есть как права, так и ответственность перед другим человеком. По итогам конфликта вы можете прийти к разным результатам, непрогнозируемым заранее. Вы можете остаться при своем мнении или принять мнение другого человека. У вас может не получиться сохранить отношения или, наоборот, выйти на новый уровень, рассмотрев новые качества у хорошо знакомого человека. Вы можете почувствовать, как трещат и сыпятся ваши границы или, наоборот, как они стремительно взмывают ввысь. Но чего вы не сможете точно, так это внутри себя сделать вид, что ничего не произошло. Забыть, замазать, затереть память о человеке, с которым не пошли на конфликт, когда для этого настало время». Часть третья. Жизнь. Она такая жизнь. Глава шестнадцатая. В ожидании чуда. О том, как справедливость из детских сказок мешает во взрослой жизни. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Это долька для стрижа. Это долька для утят, это долька для котят, это долька для бобра, а для волка кожура. Он сердит на нас, беда! Разбегайтесь, кто куда! Читала я сына стишок. Автор стихотворения советская российская детская писательница Людмила Васильевна Зубкова. Маленьким безобидным зверюшкам апельсинка всем поровну, а злому опасному волку Кожура. Все по справедливости. Как в сказках с хорошим концом, где добро побеждает зло. Иван, которого все определили в дураки, окажется мудрее своих родственников и соседей вместе взятых, да еще и лучшая женщина ему достанется. А серый волк, который на своих ошибках не учится, эмигрируя из сказки в сказку, то ему брюхов спорит, то на виллы посадят, а в самом безобидном варианте бобры со стрижами просто закидают апельсиновыми корками. Ну, Сам виноват. Нечего народ кошмарить, наедаться бабушками, красными шапочками, козлами и прочими добропорядочными обитателями сказок. А как же в жизни обстоят дела со справедливостью, когда детство заканчивается, и пестрые книжки с лисами, дровосеками и царевнами засыпают в кладовке? Чтобы ответить на этот вопрос, приглашаю вас полистать книгу 18. История первая: У Ксюша была подруга Оля. Последние полгода Оля недоумевала, почему ее любимый муж охладел, стал невнимательным, молчаливым, ушел в себя. «Артем, что изменилось? Я делаю что-то не так? У нас есть какая-то проблема? Я хочу разобраться, помочь?» Пыталась прояснить ситуацию Оля. «Все хорошо, милая, по-прежнему. Просто период такой. Не обращай внимания, я люблю тебя». Безэмоционально отвечал муж и возвращал взгляд на экран смартфона. Личностный кризис, выгорают на работе, Боится заводить детей, другая женщина исключено, говорит же, милая, люблю, они идеальная пара. Проблемы сексуального характера стесняется сказать, депрессия, не дай бог. Гадали подруги, то на кофейной гуще, то на пузырьках шампанского, прогуливаясь по магазинам или по парку. Предположения повисали в воздухе, определенность не приходила. Оля вздыхала и ждала, когда истечет просто период такой. Как-то Ксюша оказалась в ресторане загородного отеля на деловом обеде с инвесторами и коллегами. Скучный, нафаршированный цифрами и терминами разговор смешивался с постукиванием столовых приборов и запахом солянки, моментами замутняя внимание Ксении Геннадьевны. Она рассеянно скользила взглядом по интерьеру и посетителям, как вдруг в соседнем зале отчетливо увидела его, Артема, Олиного мужа, с девушкой в обнимку. Она держала руку на его колене и периодически целовала в щеку. Он перебирал пальцами ее длинные волосы и поглаживал шею. Артема и незнакомка встали из-за столика и двинулись к лестнице, которая вела на второй этаж к номерам. Бежевые ботинки пружинили по ковровой дорожке на ступеньках. Эти ботинки, они вместе с Олей выбирали Артему в подарок на день рождения. Дорогие очень. Да, похоже, не депрессия у парня. Другой диагноз. Лучше бы мне этого не видеть, черт. Выронила вилку Ксения Геннадьевна, притянув к себе внимание коллег громким звоном. «Прошу прощения», задумалась. Извинилась она, чуть не плача. Да и вилка это уже ни к чему, аппетит пропал. Сказать, не сказать, сказать, не сказать, подонок. Какая чудовищная несправедливость по отношению к Коле. Но ведь это же не мое дело, пусть сами разбираются. Ну как не мое дело? Она терзается сомнениями. На что-то надеется, в себе причину ищет, а он живет, как ему удобно, и остается безнаказанным за свою ложь. Идеальная пара, твою мать. Несправедливо, несправедливо. Ольга достойна лучшего? Надо сказать. Нет, а вдруг я наврежу? Может, само прояснится там у них и не вмешиваться? Неделями мучилась Ксюша. Стала реже видеться с подругой. В глаза не могла смотреть, в отличие от ее супруга. Но Ксюша все же вырастила свое чувство справедливости и, растоптав им сомнения, приняла решение. «Оль, ты должна знать, он изменяет тебе. Я видела его с девушкой». Ворвалась к Ксюшу с правдой в очередное на нытье на тему «Надо быть еще внимательнее к мужу. Ты достойна лучшего, услышь меня». Как закончилась эта история? Когда Ксюша решила справедливости быть, быстро закончилась. Оля не оценила благородный порыв спасательства подруги по достоинству. Не поверила. «Какое ты имеешь право так говорить, если не проверяла? Ты свечку держала, что ли? Что ты лезешь?» Накинулась Оля на Ксюшу. «Мне больше не о чем с тобой разговаривать». От общих друзей Ксюша слышала. Ольга осталась с мужем. И еще не один год он изменял ей с разными женщинами. Теперь уже знали все. Но у больше ни подруги своя справедливость. Не в сказке сказать, не пером описать. Что ж, имеет право человек. Перелистываем страницу. История вторая. Дора познакомила подругу Катю со своим бывшим однокурсником Львом. Быстро закрутился яркий роман. Голубки были неразлучно, умиляя друзей романтикой начала отношений. Сосени осени планировали жить вместе. В конце лета Катя уехала одна, без Льва в отпуск, который спланировала и оплатила еще зимой, до их знакомства. Одним августовским жарким вечером Дора решила отправиться на озеро. Пять автобусных остановок, и она у цели. Грибок, вдох, из-под руки мелькнул кадр с жизни отдыхающих на берегу. Мокрый шпиц отряхивается у воды, забрызгивая девочку в голубой панамке. Качаются на ветру сосновые верхушки. Вяжет девушка-подросток, за которой бегает по берегу тощий парнишка. Выдох, лицо погружается в прохладную воду, на дне танцуют водоросли. Грибок, вдох, из-под руки мелькнул, из-под руки мелькнул. Лева. сидит на покрывале. Какая-то девушка положила свои загорелые ноги на его. Он кладет ей в рот, кажется, виноград. Смеются, целуются. Лёва? С какой-то... Закашлялась Дора и протерла глаза, желая убедиться, что ошиблась. Но... Нет. Лучше бы мне этого не видеть. Как же так-то? Катюха, чёрт! Шлёпнула Дора рукой по воде. Лев не мог не увидеть Дору, выходящую из озера, но сделал вид, что незнаком с ней, развернувшись спиной. Молча прошла мимо и Дора. «Дурак, ну дурачина, жилевка, такую девушку хорошую потерять рискует. Бес его попутал, надеюсь, одумается. Вселенская справедливость расставит все по своим местам. А я похороню в себе то, что видела. Все, забыла!» Злилась про себя Дора, заталкивая мокрое полотенце в рюкзак. Вернулась из отпуска Катя. «Ты почему-то не рассказала мне всю правду про Леву сразу. Почему-то так несправедливо со мной обошлась. Подруга называется. Как я могу тебе доверять после этого? Видеть тебя не хочу. Теперь у меня нет ни парня, ни подруги». При встрече вместо «Привет» выпалила Катя. Как закончилась эта история? Когда Дора решила, «Вселенская справедливость разберется сама», быстро закончилась. Лёва приходил к Доре с извинениями и выяснилось. «Я не сомневался, что ты Кате все расскажешь, подруге все таки поэтому решил, пусть она от меня первого правду узнает напрямую. Так будет по справедливости. И то, что ты нас видела на озере, тоже рассказал. А оказалось, что ты не успела донести. Прости, что впутал тебя в эту историю. Дурак, я такую девушку замечательную потерял из-за минутного увлечения. Лёва, я и не собиралась. Кате ничего рассказывать. Не в моих это правилах в чужие отношения вмешиваться. С тех пор Дора больше никогда не вмешивалась и в планы вселенной по созданию пар. Пусть и здесь сама разбирается. Перелистываем страницу. История третья. Короткая, потому что похожа на первую. Валя стала случайным свидетелем похождения мужа своей подруги Эли, но решила не вмешиваться. Все имеют право на ошибку. Не мне судить, это было бы несправедливо. У ребят обязательно все наладится, найдут способы договариваться и со временем сделают свои отношения счастливыми, подумала Валя. Вскоре Эли с мужем развелись. Несовместимость темпераментов, несовпадение планов на будущее, отсутствие взаимопонимания. На протяжении года Валя поддерживала подругу после развода. Эля злилась на бывшего. «Я столько времени потратила на этот брак, столько сил и надежд. Все оказалось напрасно. Стена. Я билась о стену. И он чудовищно, понимаешь, просто чудовищно обесценивал мою заботу, мои усилия». «Да, это ужасно. Еще и ходить налево себе позволял». Плеснула Валя поддержки на раскаленное возмущение подруги, решив, что в данной ситуации правда будет уместной. «Что?» Эля села. «О, Господи! Какой кошмар! Ты знала? Почему ты мне раньше об этом не сказала, Валя? Почему? Ты молчала, ты с ума сошла! Ты понимаешь, что если бы я узнала такое раньше, то развелась бы с ним давным-давно и не мучилась, ведь такое не прощается?» Чем закончилась история? Элли долго обижалась на Валю, пока не осознала, что за любой свой выбор ответственность несет только она сама. Так что со справедливостью в этих историях? Мягко выражаясь, не все так просто. Хаотично, сумбурно, как повезет. У каждого своя справедливость, выкроенная под индивидуальные потребности, страхи и ценности, как костюм на нестандартную фигуру. Я хотела справедливость восстановить, а вместо благодарности подруга сама обошлась со мной несправедливо. Ну почему это так цепляет?» Возмущалась Ксюша у меня на приеме. В кабинете психотерапевта разговоры о справедливости короткие, потому что все они про реальность. Я пошла в банк «Ксения, а как вы узнали, какого лучшего мужчины достойна ваша подруга? Она говорила вам об этом?» «Ну, нет. Она мужа любит и только о нем и говорила. Но ведь это же...» Ксения перестала размахивать руками и стала всматриваться в моё лицо так, будто только что меня увидела. «Так, подождите, вы хотите сказать...» «Задам ещё один вопрос. Какая лично ваша потребность в том, чтобы у Ольги появился другой достойный мужчина? Что это изменило бы в вашей жизни, не в её?» «Мне? В моей жизни?» Да особо ничего, кроме того, что мне было бы приятнее видеть подругу счастливой, чем бесконечно вести разговоры на тему «А почему же ее муж охладел?» Ну и... Ксюша хихикнула, забавно потерев нос кулачком. «Может, ее достойный мужчина познакомил бы меня с каким-нибудь своим достойным другом? Так, вы хотите сказать, подождите? Ой!» Я не подсказывала. Ждала. Похоже, прямо сейчас Ксюша на осознание ее истинной потребности которая стояла за рвением добиться справедливости в чужой жизни. Получается, я, Арьяна, вписалась за подругу со своей идеей, а на самом деле потребность в достойном мужчине моя? Ксения соскользнула на краешек кресла, стремясь всем телом подвинуться ближе ко мне. Я развела руками. Мы молчали. «Да, оказывается, вот ты какая на самом деле, справедливость моя ясноглазая». «Не так все просто. Знаете, а ведь у меня и вправду присутствует сильный страх того, что партнер будет мне изменять. Теперь понимаю, почему меня лично так зацепила Ольгина история». Задумчиво протянула Ксюша, медленно вернулась в глубину кресла и обняла себя руками. Рьяно, рвение, бороться, сильно, вписаться, отстаивать, добиваться, цепляет. Эти слова часто оказываются в связке с понятием «справедливость». Как солдатские сапоги, они громко отстукивают марш, стремясь на защиту обиженного и при этом заглушая осознанность в главном вопросе. А чего на самом деле хочу я в своем добродетельном порыве? Справедливость Дора окрашена благородным оттенком хранения тайны. Это ее ценность. Справедливость Вали, завернутого ее правила, не осуждать людей, верить в них, давать им право на ошибку и шанс на исправление. Это ее потребность. Каждая из трех историй достойна книги. Вот только от сказок с хорошим концом их отличает просто конец, в котором плохие герои не получили по заслугам, а пострадавшие преференции, который погружает читателя в задумчивость, растерянность, недоумение, вынуждает принять неизбежное, раздражает. Да как так-то? Хочется захлопнуть такую книгу, небрежно ткнуть на полку между Сивкой Буркой и Морозко, успев краем глаза прочитать название на корешке. «Жизнь. Ладно, пусть ребенок получит этот опыт». Решила я и отдала две сто-рублёвые бумажки девушке с синей челкой, сотруднице аттракциона. Я втянула живот и задержала дыхание, как во время захода в холодную воду. Знала, сейчас моему пятилетнему сыну предстоит столкнуться с правдой жизни. Я веду его в ситуацию, где обманут. В парке аттракционов распределение ролей прозрачное. Одни веселятся, другие зарабатывают, третьи тратят. Но как психолог я также знаю. Лекции и объяснения не помогут прожить реальный психологический опыт, который встроится в нейронные связи, мышечную память и добавит мышлению критичности. Главное, что у малыша будет моя поддержка. Маркуша не сводил глаз с большой красной машины, подвешенной под козырьком палатки а грызок леденца в его распахнутом рту держался за нижнюю губу, рискуя в любую минуту соскользнуть. Машина была главным призом за сбитые банки, которые, я догадываюсь, не уложить даже Майклу Джордану. Яркое пластмассовое пятно уже третий месяц привлекало взгляды прохожих и исправно всасывало в себя родительские денежки, как бермудский треугольник корабли с самолетами. Мы освоили нехитрые правила этой мутной затеи. Нужно тремя мячиками сбить все банки. И приступили. Сын к соревнованиям за мечту, а я к осознанному эксперименту детское развитие через фрустрацию. Маркуша залез на подставку, я придерживала его. Первый мяч угодил прямо в желтый смайлик в центре железной банки. Но банка не шелохнулась. Попал! Есть! радостно подпрыгнул ребенок. Мамочка, я попал в банку! С первого раза в маленьком мозгу еще не соединилась. Попал, банка не упала. Банка не упала, несмотря на то, что попал. А это метровый шаг назад от приза, при том, что правило выполнено. «Да, ура! Дерзай, чемпион!» Постаралась я придать бодрости своему голосу. Сын коснулся щекой моего лица и прицелился снова. Его ножки нетерпеливо перетаптывались по подставке. Он старался. Последовательность действий и конечный результат сработали в той же связке. Мечи достигали цели, а банки держали оборону. Итак, так три раза. «Я все попал! Мне машину теперь можно?» «Машину, машину, мою машину!» — прыгал мальчишка вокруг меня. «Банки не сбиты, утешительный положено. Будете еще сет брать?» Синяя челка шлепнула мне на ладонь болотного цвета кусок резины, в котором с трудом угадывались очертания слона. «Мам, когда машинку дадут? Почему не машина, мамочка?» Голос Марка зазвучал тревожно. Ребенок почуял неладное. «Не дадут тебе машину, солнышко, вот такое только дали», — показала я резинового уродца. Сын вцепился руками в штанины моих джинсов, слезы потоком хлынули из голубых глаз. Комок в моем горле растекся горечью по грудине и носоглотке. Я еле сдерживалась, чтобы не заплакать вслед за Маркушей. «Я все попал, скажи ей! Я попала, она видела! Мамочка, это несправедливо, это нечестно, мамочка, несправедливо! Моя машина пусть даст!» Тихонечко плакал малыш. Стрелы моего царевича достигли всех лягушек, но красавицы ни одна из них не обернулась. Несправедливо. Я присела на корточки и прижала сына к себе. Мы обнялись и стали слегка раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, утешаясь в нашем миниатюрном горе. Когда плач стих, я тихо заговорила ему на ухо. «Ты сделал все правильно». «Ты большой умничка и непобедимый чемпион, слышишь, малыш?» Пальчики пару раз слабо нажали на мои плечи, как бы подавая ответный сигнал. «Я слышу тебя. Есть контакт». «Ты попал во все банки. Ты справился. Ты попал. Это знаешь ты. Это видела я. Это видела она. Не сомневайся». «Тогда почему не дали машину? Я же выиграл. Это несправедливо!» Закричал чемпион мне в лицо, оскалив зубы бусинки злится. Вторая стадия проживания потери. Процесс пошел. Парень справляется. На ходу успевал диагностировать мой внутренний психолог. Потому что тебя обманули. И меня тоже. В жизни так бывает. Ты стараешься, делаешь все по правилам, а с тобой поступают несправедливо. Это случается иногда, и все. Ужасно неприятная штука. Как укол в попу. Но ты ни в чем не виноват. С тобой поступили несправедливо. «Несправедливость, которую вершат другие люди, не зависит от твоих поступков». «Почему все так, мам?» Сосредоточенно смотрели на меня повзрослевшие на один болезненный опыт детские глаза. «Потому что это жизнь, а не сказка. В сказках все хорошо заканчивается. Их сочинили другие люди. А в жизни истории заканчиваются по-разному. В своей жизни надейся на себя. И прямо сейчас у тебя это отлично получилось. Во-первых, ты постарался, приложил усилия». Во-вторых, ты попал все три раза. В-третьих, ты получил больше, чем машину. Опыт. Да, кстати, поздравляю тебя, сынок. Сегодня ты первый раз познакомился с несправедливостью. Мужественно прошел испытание и в результате стал взрослее. Это круто. Считаю, надо отметить событие. Есть предложение. Давай съедим по мороженому и пойдем вершить собственную справедливость. Давай, потянул Маркуша меня за руку. Не знаю, что понял пятилетка из моих пояснений. Но неприличное слово «лохотрон», которым я обобщила ситуацию, схватил на лету, с удовольствием пополнив им свой лексикон. Научит же мать плохому. «Барышня, а в банке насыпан песок или камни?» полюбопытствовала я, покидая место драмы. Синяя челка молчала, не прекращая поглаживать черным ногтем большого пальца татушку и иероглиф на запястье. «Понятно, великая коммерческая тайна». Пробормотала я, шлепнув на прилавок болотного слона. Пока, лохотрон! помахал чемпион пластмассовому красному пятну. Засмеялся, проходивший мимо мужчина с коляской, ухмыльнулась и синяя челка. Мы гуляли по парку и вершили справедливость. Я учила сына не просто раздавать справедливость миру, а брать на себя ответственность за нее и присваивать свою потребность, которая стоит за благородным действием. В одном пруду прохожие кормят уток а в соседнем уточке нервно маневрирует у берега в ожидании лакомства. Несправедливо. «Надо накормить голодных уток, чтобы было справедливо», тащит малыш булочку из пакета. «Отличная идея. А ты сам хочешь это делать или делаешь только потому, что так будет справедливо?» топлю я за детскую осознанность. «Я хочу», — уверен парень. «А тебе, лично Маркуше, зачем это надо?» Завис ненадолго, блуждая взглядом, словно отыскивая в пространстве свою потребность. «Хм», — сложил губы трубочкой, прищурил глаз, — «потому что я хочу, чтобы утки были сытые, потому что мне от этого будет весело». «А если утки не захотят кушать твою булку, ну, не понравится им, или не голодные?» «Это их дело, а мне все равно будет от этого хорошо, что я сделал свою справедливость. Это же моя личная справедливость, утки не просят». «Бинго, урок усвоен». Дальше легче пошло. Вкопал в землю поломанный цветочек, потому что я хочу, чтобы мне было красиво. Угостил маленького конфеты, потому что если он перестанет плакать и улыбнется, то я от этого стану счастливей. Большинство социальных законов утверждены и действуют для того, чтобы восторжествовала справедливость. Но справедливость восторжествовала — это не закон, а явление, которое случается или не случается в жизни. Предпринимать действия для восстановления справедливости важно и часто необходимо, но вы не можете угадать, какие плоды принесет другому человеку совершаемое вами благо, и вообще, нужно ли оно ему. Вы не можете знать заранее, получите вы в обратной связи благодарность или отвержение. Зато вы можете вершить справедливость, осознавая, какая в ней кроется ваша потребность. И это ощущение гораздо свободнее, чем иллюзия контроля равно безопасности. Ситуация завершится так, как я придумал. Восприятие сужено, вы не замечаете других возможностей. А если перестать ждать от мира справедливости в отношении себя, то освободится множество ваших ресурсов, и вы сможете принимать жизнь такой, какая она есть, осознавать свои истинные желания, не тратить много времени и сил на переживания по поводу случившегося конфликта, принимать конструктивные решения в ситуации, а не после и уже от безысходности. Действовать в реальности, а не томиться ожиданиями и надеждами на спасение. Быть на своей стороне, когда справедливость не на вашей. Глава семнадцатая как знание чужого контекста поможет сделать вашу жизнь лучше. В супермаркете за мной протизанил охранник. Я за молоком, он пасет по правую руку. Я в мясном, он вырос за спиной. Я перебираю зубные пасты в хозяйственном, он смотрит с прищуром, скрестив руки на груди. Что со мной не так? Неужели на воровку похоже? Тревожилась я, с опаской поглядывая на своего конвоира. Последняя упаковка салфетками забилась в угол на пустой нижней полке. Я присела на корточки, чтобы вытащить ее. Широкие штанины подскочили, и... О, Господи! Я увидела, что обута в разные тапки. С домашнего мне улыбался розовый плюшевый заяц, а на другой ноге в одиночестве скучала вьетнамка. Мотив для подозрения ясен. Согласна. Сомнительная дамочка, — прошептала я зайцу. Инфузория туфелька, наверное, чувствовала себя под микроскопом так же, как я в тот момент у кассы под прицелом недоверчивых глаз. Расплатившись и получив чек, я изящно помахала им в пространстве между собой и охранником, как гимнастической лентой, мол, смотрите, я ничего не украла. Уже дома, взглянув в зеркало, заметила, что у меня еще и накрашен только один глаз, а причесывалась я последний раз, похоже, вчера, не помню. Да, вот это меня сегодня потрепало. И охранник бедолага похоже стрессанул, наверное, сейчас нервно курит. Ладно, как-то выжила. Все, спать. Днем раньше охранник ходил по супермаркету за женщиной в разных ботинках, одним из которых был черным лаковым мокасином, а второй голубым полукедом. Разными у нее были еще и перчатки. На шее намотаны красный, зеленый в горох и желтый в клетку платки. Седые волосы всклокочены, взгляд бегающий, рассредоточенный. Это Клава. Безобидная, но за ней надо присматривать. Клаву знают все сотрудники магазина и жители микрорайона. «Сегодня ты дежурный по Клаве», — шутят между собой охранники. Она доставляет неудобства тем, что может потянуть в карман своего вельветового пиджака шоколадку, кусок мыла или сырок. Охранник подходит, аккуратно трогает ее за плечо. Клава испуганно озирается и спешно сует мелочевку обратно на стеллаж. Уже знает, научили. На кассе Клава расплачивается за половинку Бородинского, одно яблоко и, размахивая залатанной авоськой, широким шагом марширует к выходу. Провожая необычную покупательницу, охранник задерживается на улице, чтобы выдохнуть напряжение и перекурить. Дано. Один охранник, две лохматые женщины с растерянными взглядами, каждая из которых в разной обуви, Блуждающие по одному и тому же супермаркету с разрывом в сутки почти одинаковая картинка для охранника. Вопрос: в чем значительная, но невидимая со стороны разница? В контекстах. Когда я вспоминаю тот августовский четверг, то сравниваю его с подъемом по горному серпантину под ливнем и камнепадом на старой колымаге со спущенными колесами. Метр за метром, продираясь через препятствия, я мечтала немножко сойти с ума. Чтобы законно назвать реальность безумием, дожить до вечера, откопать свои любимые тапки зайцами в одном из восьми огромных пакетов, сесть на табуретку и... Да просто присесть хоть на пол. Мне пришлось срочно переезжать с одной съемной квартиры на другую. Самой с трехлетним ребенком. Мужчины моей семьи были в отъезде. За последние двое суток я спала часа четыре. галопом искала новое жилье. До рассвета паковала наши пожитки. В день переезда малыш проснулся с высокой температурой и опухшими лимфоузлами. В придачу новый диван, который должны были привезти только через пару дней, мебельщики подготовили к отгрузке раньше срока. «Хозяйка, куда везти? Заявки второй этаж? А вы теперь на пятый говорите, почему другой адрес?» — гавкал на меня квадратный мужик в джинсовом комбинезоне миньона. С горячим, как переваренный пельмешек, сыном на руках я прыгала между грузчиками, этажами и коробками, отвечала на звонки бывшей хозяйки и новой. Ругалась с менеджером мебельного, сорок раз роняла свой телефон, три раза сгоняла в аптеку, умудрилась затащить пару пакетов в новую квартиру. С каждым часом способность концентрироваться кусками отваливалась от моего сознания, словно размытая глина с горного склона. Это просто надо выдержать. Это не навсегда. Поддерживала я себя остатками здравого смысла. Вечером, когда я наконец отволокла последнюю коробку на кухню новой квартиры, расплатилась с миньонами, а малыш заснул, Я сделала последний марш-бросок в ближайший супермаркет за едой на завтра. Перед выходом успела извлечь тапки зайца из пакета с наклейкой «Посуда жел. В том же пакете нащупала какую-то сумку. Детский рюкзачок с Бэтменом, что ли. Ай, ладно, я быстро. Выскочила за дверь. Как добрела до магазина, не помню. Охранника запомнила. У Клавы психическое расстройство. Она нелепо одевается, вульгарно мажет губы. Иногда вслух выкрикивает никому не адресованные несвязные несвязанные фразы. Люди снисходительно клави Клаве помогают перейти дорогу, чтобы не пристала с разговором к водителю в машине на светофоре, донести пакет до квартиры или собрать вещи, которые она спонтанно вытряхнула посреди улицы из своей розовой сумки, украшенной рожицей Микки Мауса. «Причешись и переодень колготки в тон с юбкой, иначе будешь похожа на Клаву», — воспитывают Клавой местные мамы своих девочек, но не насмехаются над ней. Больной человек, что поделаешь, этой женщине достался в жизни свой серпантинском непадом. Два разных человека из противоположных вселенных, как север и юг, два совершенно разных контекста, в которые охранник супермаркета вникать не станет. Ему и не нужно, он просто выполняет свою работу. Большинство из вас в обычной жизни тоже нет необходимости вглядываться в обстоятельства за плечами чужих людей, если вы, конечно, не психолог, сидящий напротив своего клиента. Пример с собой и клавы я привела для того, чтобы продемонстрировать, насколько разным бывает контекст. Контекст, как раскрытый парашют, который тащится позади человека, но мы часто не замечаем его или не хотим замечать. Потому что в моменте здесь и сейчас сфокусировано на проявлении человека, которое притягивает взгляд и возбуждает наши собственные переживания, удивляет, злит, огорчает, заставляет трепетать от радости, вызывает подозрение, отвращение или восхищение. Не учитывать контекст ⁇ это как составлять мнение об историческом романе в трех томах, прочитав лишь послесловие. В таком состоянии близорукости охранник видит экспрессивную, выпадающую из привычного фона картинку. Женщину с детским рюкзачком и в разных тапках. Неосознанно проецирует на нее знакомый образ клавы и все отекчающие. Знаем мы таких, еще одна больная. Все странные тетки воруют. Охранник напрягается, испытывает тревогу. Сам начинает чувствовать себя небезопасно, ведь если не уследит за кражей, то его оштрафуют или уволят. Все логично. Это я кратко описала механизм, шестеренки которого крутится, не затрагивая контекст. Он нормальный. И повторюсь, охраннику в его рабочей ситуации достаточно такого восприятия. А как же с близкими людьми? когда не получается понять друг друга, договориться, отнестись к особенности или просьбе человека спокойно, без реакции «я в шоке» или «это ненормально». Чего часто не хватает для полноты восприятия хорошо знакомого вам человека? Знания и учета контекста. «Ты где была допоздна, и трубку не берешь? я обзвонился, я уже думал, что-то случилось, и Арсений где-то ходит, до сих пор нет его». Взволнованный Яша помогает жене снять пальто в прихожей. И почему ты такая счастливая? Улыбаешься, аж светишься. Любовника, что ли, завела? Случилось, Яша, и да. Я счастливая, как бы дико это не прозвучало. Ирина села за кухонный стол, подперев подбородок кулачками, похожие на влюбленную школьницу. Нашего сына Арсения задержала полиция. Я прямо из участка. Яша в шоке. Здравый смысл дал трещину. Ир, ты с ума сошла? Какой контекст развернулся для Яши после разговора с супругой? С момента рождения первой дочери партнеры сталкивались с родительскими разногласиями в воспитании детей. Разногласия и разногласия, но ну и бог с ними. Во многих же семьях так бывает. Воспитывали как могли. Скромный, стеснительный тихоня Арсений отличался по темпераменту от своей шебутной сестры. Отец называл его «пуговка на мамкиной юбке». Застенчивость и слабость считал синонимами. Пытался нафаршировать наследника мужскими качествами. Водил на карате в начальной школе. Собственно, и все. В остальном лишь язвил по поводу того, что Арсений — неправильный будущий мужик. То сдачи обидчику не дал, то расплакался, увидев кошку, сбитую машиной, то с учительницей постеснялся договориться о пересдаче контрольной. Маме приходилось выдерживать тройное напряжение и лавировать, как канатоходцу под куполом, давать сыну право на его природный темперамент, поддерживать парня, но так, чтобы мужу не перечить, и еще одолевать свой глубинный страх, о котором помалкивала, ведь не понял бы. Ирина боялась, что с таким характером Арсений не справится с жизнью. Так случилось с ее двоюродным братом. Добрый, мягкий, тихий, закрытый, лишенный амбиций парень, не способный сказать «нет» и постоять за себя. Он жил затворником. Институт бросил, перебивался низкооплачиваемыми работками, семью не завел, друзьями не оброс, с возрастом стал понемногу выпивать. Имея такой пример в близком окружении, сложно не проецировать его последствия на схожие качества сына. Боялась, Но надеялась, что Арсений перерастет свою нерешительность. Боялась, но верила в сына. А сегодня, спустя два дня после совершеннолетия, Арсений подрался на улице с двумя парнями. Он заступился за незнакомую девушку. «Вот я и радуюсь, Яша. Сын наш оказывается и постоять за себя, и других может. И не трус он, и стержень в нем есть, и жизненные ценности правильные. Я счастлива от того, что теперь спокойно за него. Теперь я знаю, что он справится со своей жизнью. А в полиции все нормально будет. Закон он не нарушил. Закончат с формальностями отпустят его сегодня. вернется, будем садины ему залечивать. Ты бы видел его, Яша. И он до сих пор в ярости. Глаза горят, кулаками машет. Он совсем справится. «А, а, вот оно как оказывается. Теперь я вижу ситуацию с другой стороны. Протянул Яша. Ира, ну ты никогда не говорила мне, насколько глубоко и по какому поводу ты переживаешь и боишься. С братом еще история. Если бы я знал раньше, то выбрал бы совсем другую тактику воспитания. А ведь всегда думал, фух, вот так история, как обухом по голове. Совсем другой контекст всплыл. Получается, не ругать я его буду за то, что в полицию угодил, а поздравлять с инициацией, теперь он взрослый мужчина? Знание контекста помогает прикоснуться к ситуации другого человека своими чувствами. Что это дает лично вам? Умение замечать, видеть, учитывать, менять отношение к ситуации обогащает восприятие, открывает возможности для более глубокого и качественного контакта. С моим клиентом Робертом мы говорили про контекст, но он интерпретировал мои слова по-своему, и пока что у нас не получалось зазвучать в унисон. Ко всем людям надо относиться с пониманием, каждый человек по-своему несчастен, всегда жили людей, так говорила моя бабушка. Она была религиозной, очень доброй женщиной, всем помогала. Вот вы психолог и должны всегда терпеливо с пониманием относиться ко всем людям. Как у вас с этим?» Провоцировал Роберт меня на идеальность, но не на то напал. «Похоже, такая философия и преданное ей следование были выбором вашей бабушки, и я уважаю ее выбор, но у меня иначе. Должна? Всегда? Ко всем? Нет, это точно не про меня». И подумала. «Наверное, Роберт не читал мою первую книгу «Ты в порядке». В силу своего большого профессионального опыта я, возможно, иногда могу угадывать кусочки контекстов людей и понять многое могу, но выбираю я ту свою человеческую реакцию, которая удобна мне в моменте. Выбираю осознанно. Вот пример. Вы можете подать на меня в суд за это. Отрезаю я интеллигентной пассивной агрессией, не двинувшись с места, лишь в полоборота оглянувшись на суетливого парня с дредами. Мы стоим в аэропорту в очереди регистрации на рейс. Он красноречиво дышит в моей кудре на затылке. Его чемодан бочком тычется в мой. «Вы не проходите, вы же стоите на месте и не двигаетесь!» Голос парня почти срывается на виск. «А я вот, знаете ли, не выношу в очереди приближаться вплотную к людям. Держу дистанцию и не припомню, чтобы когда-то причинило кому-то зло своей привычкой». Заметить его контекст я успела. Он бежал через зал, спотыкаясь и путаясь в собственных штанах. Метался между стойками, вытирая кулаком под со лба громко шлепал ладонями по карманам куртки и бёдрам, словно исполняя русский народный танец. То снимал куртку и тряс ее, то надевал обратно и опять снимал, подбирая сбежавшие из карманов ключи, складную зубную щетку, зажигалку. Наконец отыскал паспорт в рюкзаке. Он тянул шею вперед из-за моего плеча так, что, казалось, я слышу треск его позвонков. Судя по заметным морщинам на молодому лбу, бледному цвету лица, суетливости и трясущимся пальцем, Я рискнула предположить, что парень тревожный. Понимаю, человек опаздывает на посадку, вернее, ему кажется, что опаздывает, и я сочувствую ему. Сопереживаю его тревожному состоянию и восприятию реальности, но здесь и сейчас я выбираю не оправдываться, не подстраиваться и не дарить свое понимание, а прислушаться к пульсирующему висках раздражению и дать ему место. Выбираю осознанно. Ведь Торопыга не задал ни единого вопроса, чтобы заглянуть в мир моего контекста. Он не сделал попытки договориться, а вдруг я бы пропустила его вперед в очереди, а вдруг, перекинувшись со мной парой слов, он присмирил бы свою тревогу. Я могла бы отнестись с пониманием и организовать за свой счет парню удобный для него вариант. Уверена, что не пожалела бы об этом. И да, так я тоже иногда поступаю, по настроению. А в третьем варианте не реагирую никак, но не в этот раз. Ни в аэропорту Пулково, ни в 14.50 понедельника. Я выбрала не сглатывать свою задетость. Психолог реагирует пассивной агрессией? Фи, тон. Человек реагирует пассивной агрессией? Да, норм, бывает. Ух, какие километровые контексты простираются за этими двумя установками. Дух захватывает. Я все понимаю. Но я выбираю быть живой. Мой выбор свободный, потому что я знакома с контекстом ситуации, и я знаю, что мне ни за что не нужно бороться, защищать границы. Я в безопасности и спокойна. Я знаю, что раздражение другого человека адресовано не мне, а его тревожности и обусловлено гораздо более масштабным контекстом, чем я могла разглядеть в аэропорту за семь минут. У парня с дредами свой серпантинский непадом, только это мне знать не обязательно. «Я больше не хочу слушаться бабушку и относиться к людям с пониманием. Устал, потому что отдачи не чувствую». Роберт дальше путал контекст с пониманием. «Я не призываю вас к пониманию и даже не имею его в виду». «Видеть и учитывать в отношениях с человеком его контекст — это не равно быть всепонимающим и принимающим. Вы можете понимать, но не сочувствовать, например» или быть категорически несогласным и даже не общаться с человеком, мотивы которого для вас прозрачны, но неприемлемы. Понимать и, как следствие, отвергать или принимать — это ваш выбор. Невозможно и не нужно относиться с пониманием ко всем психологическим загогулиным родителей, мужей, друзей, коллег. Это работает наоборот. Достаточно поинтересоваться контекстом, и понимание возникнет автоматически. «Я хочу знать, чтобы понимать». Говорите вы дочери, отцу или подруге, когда не хватает информации, но есть переживания об их состоянии. А вы задумывались, зачем? Именно, чтобы сделать свой выбор, как к этому сейчас относиться и как действовать. Не учитывая контекст, вы остаетесь в неизвестности и неопределенности, в тревоге, фантазиях. Вы свободны и ограничены в принятии решений. Зрите в контекст, замечайте и разворачивайте свой. Интересуйтесь контекстами, которые принадлежат другим людям. Вникайте, натачивайте свое любопытство и внимательность, как любимый кухонный нож, которым постоянно пользуетесь. Не для того, чтобы сделать удобно другим. Для себя. И тогда вы увидите, какими щедрыми кэшбэками вам возвращается внимательность к контекстам. И тогда вы сможете не ввязываться в большинство конфликтов, не раздражаться по мелким поводам и быстро переключаться, не ругать себя не обвинять других, перестать сожалеть о прошлом неудачном опыте и рискнуть переименовать его в просто опыт, не принимать на личный счет чей-либо отказ или грубость, снять парочку блинов с неподъемных требований к себе, проявить любопытство вместо того, чтобы обидеться, еще и еще раз вернуться к разговору с любимым человеком, но не для того, чтобы скушать мозг кофейной ложечкой, а чтобы сделать ваши отношения экологичнее перестать обесценивать что-то невыдающееся, но повседневно важное, например, свой домашний труд. Или всего лишь заваренный мужем для вас чай с бергамотом, когда вы вечером поздно вернулись. Не пугаться, а посочувствовать в душе и улыбнуться женщине в разных тапках с детским рюкзачком, если вдруг встретили ее в магазине. Похоже, тяжелый день у человека выдался. Глава 18. Синдром отложенной жизни. Что вам поможет не откладывать себя на потом и наслаждаться реальностью? 5 марта в обед Лада распахнула дверцу холодильника. Сквозь стекло банки на нее глазела толпа опят. М -м, это были особенные грибочки, маленькие и аккуратные, словно выточенные надфилем в ювелирной мастерской. Осень любовно отшлифовала пузатых красавцев своим мягким солнцем, напитала запахом мха и сухой листвы. Мозолистые руки фермера Григорича срезали урожай, жена замариновала. У Григорича соление всегда с гарантией удовольствия. Лада выкупила три литра эксклюзивных лесных даров еще в октябре и распределила на Новый год, на 23 февраля, на 8 марта. Она достала последнюю банку, погладила ее пальцами, сглотнула слюну и вернула на полку. «Очень хочется, но на потом надо оставить. К праздничному столу 8 марта. Три дня осталось». «О, нет-нет, стоп! Такой выбор сделала бы прежняя Лада. А сегодня?» Захотела, съела, получила удовольствие и забыла. «К праздничному столу будут другие грибы, или помидоры, или огурцы с патиссонами». «Будет что-то, какая разница что? У Григорича еще есть чем поживиться, семья без угощения не останется». Так что грибочки составили компанию пюрешки и котлетам на ужин в тот же вечер. Лада училась не откладывать на потом маленькие радости, свою большую жизнь. Но так было не всегда. Психотерапию Лада начала с рассказа своей детской истории. Будучи пятилетней девочкой, она продуманно и хладнокровно совершила акт вандализма. Ее детство, как и детство большинства ее сверстников того периода советского времени, прошло под лозунгами «А вдруг пригодится?» «Пусть отлежится, кому-нибудь отдадим, подарим, надо растягивать удовольствие, по штучке в неделю, чтобы надольше хватило. Прибережем до дедушкиного юбилея. Перешьешь, еще внуки твои носить будут. Надо еще годик потерпеть. Это очень дорогая вещь, припрячу до лучших времен, до особого случая». Времена были такие дефицита. Среди забитых полезностями на потом кладовок, контресолей, диванов, балконов, гаражей, дачных временок, немудрено было подцепить синдром отложенной жизни целому поколению. Та кукла была пришелица из параллельного мира, загадочного, гармоничного, пахнущего жвачкой, сияющего пестрыми баночками из-под кетчупа, из мира, который не показывали в передачах, в гостях у сказки и спокойной ночи малыши которые по частицам привозили счастливые его посетители и гордо демонстрировали советским согражданам. Вяленые бананы из Болгарии, фирменные джинсы-варенки из Польши. Смотрите, чудо-часы с калькулятором из ГДР. Куклу, рожденную в Чехословакии, ладочки подарила тетя. Каштановые локоны куклы не спадали на воздушную блузу. Сарафан в незабудках был длиной до носочков. У нее были носочки! А подружка как-то нашептала по секрету, что заграничные куклы даже носят трусики. Нежное, почти человеческое лицо выглядывало из прозрачного окошка коробки карими глазами и улыбалась персиковыми губками. Как взрослая. «Мам, можно открыть?» «Мам, открою, можно?» Просила Лада, нетерпеливо поглаживая лиловую бархатистую коробку, перетянутую такой же бархатной лентой. «Потом, солнышко, попозже». «Нет». Она не забрала. Ласково улыбнувшись, поставила коробку с куклой в сервант. «Пусть постоит до лучших времен. Это очень дорогая кукла. Тебе надо чуток дорасти до нее. Позже получишь, когда больше понимать будешь». Щелк. Дверца захлопнулась. Но девчушке надо было сейчас, до впившихся в ладошки ногтей. Надо. Надо так, что она пронесла это воспоминание через всю жизнь. Кукла стала королевой бокалов, Мельхиоровых конфетниц и сервизов. Лада ею бредила. В мечтах девочка бережно укладывала куклу спать, кормила, мыла, пела колыбельную, перебирая шелковистые волосы. А когда дома никого не было, то разговаривала с ней, прилипнув носом к стеклу серванта. Я в садике была, нам сырники давали, мои любимые. Даша стеклышко нашла и палец порезала, а ты с подружками сегодня кофе и пила? С конфетами, да? Она назвала куклу Лулу заграничному Шли дни, недели. Лада выписывала круги вокруг пленницы и думала только об одном — как бы ее заполучить. В один из дней, когда девочка осталась одна дома, она решилась реализовать свой план. Как под гипнозом, подтянула стул, взгромоздила на него пустой ящик из-под посылки. Не осознавая, насколько опасно накреняется ящик под стопами, дотянулась до вазочки, где мама прятала ключ от серванта. Пришлось немного попыхтеть, чтобы сообразить, как открыть дверцу. Но и эта задачка оказалась Ладе по зубам. — Есть! — выудила пленницу из заточения. Кх. Подол платья зацепился за торчащий из ящика гвоздь, когда спасительница сползала вниз. Лада совершила с куклой задуманное. Она беспорядочно расписала ее белоснежную блузу цветными фломастерами. На сарафане вырезала дырку в виде кривого сердечка. На личике начеркала нелепые кружки румянца шариковой красной ручкой и той же ручкой маникюр. Утонченная лулу стала похожа на марфошу из фильма морозка. С ее вымытых волос стекали капли воды. По полосу были разбросаны обрывки коробки и разрезанной ленты. Детский мозг изобрел испортить куклу, чтобы заполучить мечту, которая была так близка и недоступна. Получилось. Испорченный товар возврату в темницу не подлежит. Дочь показала язык воображаемой маме. Лада услышала скрежет ключей в дверном замке. Вернулись с рынка мама и бабушка. Лада прижала к себе потрепанную лулу так крепко, что костяшки побелели на перепачканных фломастерами запястьях. Из уголков зажмуренных глаз побежали слезинки. «Моя! Пусть ругают, не отдам!» Увидев следы преступления, конструкцию нагроможденную серванта и лоскут дочкиного платья на ящике, мама схватилась одной рукой за сердце второй за стенку. «О, Наталья, похоже, допекла ты запретной мечтой нашу оладушку», прокомментировала бабушка и шепотом прошипела в побледневшее лицо дочери. «Чуть не убился ребенок, не вздумай ругать, это ее добыча». Поступок девочки был нормальной, естественной, здоровой реакцией. Испортить куклу было ее способом не заразиться синдромом отложенной куклы, способом неплохим и нехорошим единственно верным, свойственным, пока еще не затертый стереотипами и страхами будущего детской психики. Но это был первый и последний раз. Инфицироваться отложенной жизнью Лада все же успела. Откладывание на потом превращает сегодня в тревогу и неудовлетворенность. Потом просачивается в настоящее и заполняет его ненужным, подобно заброшенным вещам, которые тлеют в шкафу на съедение моли и портят кислород. Потом губит близкие отношения сейчас и часто без возможности восстановить. Потом блокирует свободу движения по жизни, развития, способность рисковать, впускать новизну, самореализовываться. Сперва это картинка, которая воспринимается как норма жизни. Полки, забитые безмолвным хламьем, непонятная на антресолях, прикрытая старыми простынями, засахаренные конфеты под грифом особой важности в комоде под замком лыжи на балконе, как шея жирафа, торчащая из кучи, в которой перемешались дырявые кастрюли, сломанная швабра, велосипедные шины. К картинке добавляется звук. Подрастешь — поймешь. Получишь — позже. Рано тебе еще. Куда торопиться-то, вся жизнь впереди. Сперва окончишь школу, в институт поступи, на первую работу устройся, а потом с парнем гулять будешь. Вы посмотрите на нее, мала еще в конкурсе литературном участвовать. После дождичка в четверг. Когда рак на горе свистнет? И самые обтекаемо ускользающие, как масляные капли в луже, ответы на дочкин вопрос. «Мама, когда?» «Когда я разрешу?» И «Когда можно будет?» А дальше подросшая дочь начинает воспроизводить привычные паттерны сама. В отношениях. Спрошу его потом, что он думает по поводу нашего конфликта. «Поговорим про переезд завтра или через неделю?» Сейчас неподходящее время прояснять, кто что имел в виду и кто как понял. Позднее сам поймет, догадается. Надеюсь, когда-нибудь. Пока что ситуация терпит, а там время покажет. Попозже решим. Утром вечером мудренее. Утром я не в настроении. Ой, давай уже не сегодня, не в этом месяце, в следующем году. В пространстве своей жизни. Прежде чем устраиваться на новую работу, нужно хорошенько подготовиться, пройти еще один обучающий курс. Кто меня такую круглолицую всерьез воспримет, вот когда сброшу килограммов 13, тогда и буду видео выкладывать. Тренироваться лучше с весны, к концу зимы в моем организме маловато витаминов. Сейчас я не могу начать свое дело. Лучше потом, когда старший в первый класс пойдет. Сперва надо в отпуск съездить, отдохнуть хорошенько, после возьмусь за ремонт. Потом принуждает человека строить собственную жизнь на множественных условиях к самому себе и к окружающим, как пухлый договор на ипотеку. Потом, бесконечно, потому так привлекательно. Лада пришла ко мне на психотерапию разбираться с ощущением вязкости, невозможностью двигаться и развиваться в жизни. Я рассказала свою детскую историю, потому что в ней подсвечивается то, чего мне, Ладе, взрослой, не хватает сейчас. Решительность. Я завидую себе той маленькой, А сейчас ни на какие изменения в жизни толком решиться не могу. Я все что-то откладываю, перекладываю, не дотягиваю, высиживаю, выжидаю, сомневаюсь. Как по мелочам, так и по крупному. Чего хочу, знаю. Хочу после декрета вернуться к своей практике косметолога, но уже не в клинике работать, а частную практику развивать. Тяну с этим вопросом второй год. Меня и текущая жизнь не устраивает, и я себя в ней. И к новой никак не решусь приступить». Лада подалась вперед, зажав ладони между коленями как это делают пятилетние девочки. «Скажите, где мне взять решительность?» В очередной раз пришлось, вопреки моему желанию, почувствовать себя несуществующим великим Гудвином, от которого ждут исполнения невозможного. «Решительность? А вам что больше нужно? Решительность или добыча, то есть результат, на шаге к которому вы не решаетесь?» «Результаты?» «Но ведь без решительности невозможно прийти к результатам!» растерялась Лада. Я слышу, что для вас детская история про решительность. Я тоже думаю, что она про решительность. А еще про отчаяние и про смелость и про здоровое удовлетворение своей потребности. Но я хочу подсветить в ней еще один важный нюанс. Пятилетняя Лада присвоила свою реальность. Решительность — это одна маленькая плитка дорожки, выложенной к цели. Решительность может быть, а может и нет. Ее отсутствие немного портит качество, но не становится препятствием к тому, чтобы идти по дорожке. У девочки не было никаких условий к себе. У мамы были, а у ребенка нет. Малышка не размышляла о том, что она еще не доросла, не доучилась, не набрала опыта и прочее. В ее восприятии дорожка к цели выложена по такой схеме. «Мне подарили куклу, значит, кукла принадлежит мне. Я вижу куклу каждый день, правда, она недосягаема физически». Но я могу с ней частично взаимодействовать. У меня есть желание контактировать с ней всецело. Я очень хочу этого, потому что кукла мне нравится. Она нужна мне, а это уже потребность. Я нахожу способы реализовать свою потребность, присвоить то, что принадлежит мне. Иду и делаю. Это и называется «присвоить свою реальность». Решительность – не главное условие для избавления от синдрома отложенной жизни. Это естественное состояние, которое возникает как следствие присвоения своей реальности. Для того, чтобы помочь человеку взрастить в себе решительность, придумано множество способов. Это тренинги, аффирмации, письма самому себе или тому, кто когда-то не позволил вырасти вашей уверенности. Это техники, которые предлагают людям покричать на морском берегу, в лесу, в поле, в зависимости от ландшафта местности. Или приставать на улице к незнакомым людям с предложениями обняться. Это и списки из 10, 5, 12 советов, которые призывают. Не думай, забей, стремись, не бойся, просто сосредоточься, просто иди и делай. Я рада, если помогает. Но я психолог зануда и у меня будут вопросики к каждому такому посланию. Например, идти и делать. Почему? По какой почве? Она ощущается под ногами. Она есть. Опору, почву под ногами, по которой возможно двигаться к желаемому, создает хорошо просматриваемая вами реальность. Я предлагаю вам принять тот факт, что у вас нет сейчас решительности. В ином случае вы как будто не учитываете себя, а ждете какой-то особой внутренней силы, которая поможет выбраться из привычного. Нет ее этой силы. Все, что вам необходимо, есть у вас в наличии прямо сейчас вашей реальности. Собственно, это вы сами, со своим опытом, возможностями и потребностями. Спрошу вас, Лада маленькая имела право на куклу? Да, конечно. А Лада большая имеет право на то, чтобы работать косметологом в частной практике. Я спрашиваю не про юридические основания, а про внутреннее моральное право. Право? Никогда не смотрела с такой стороны. «Естественно, я имею право, я грамотный специалист с дипломами и опытом, с хорошей репутацией, я люблю свою работу, у меня большой потенциал делать людей красивыми. Похоже, с апгрейда куклы Лулу и начал самый профессиональный путь», — засмеялась Лада. «Собственно, это и есть основа, твёрдая почва под ногами, на которую можно опираться, чтобы двигаться дальше». «Получается, у меня синдром отложенной Лады какой-то», — сделала вывод клиентка. «Да». Часто откладывают жизнь люди, которым недостаточно ни средств, знаний или попутного ветра, а себя здесь. Синдром отложенной жизни — это не диагноз, а совокупность выборов в настоящем, но они вас не устраивают. Вопрос не в том, почему вы так выбираете, а в том, как вы выбираете каждую секунду. У синдрома отложенной жизни есть и другие причины — заниженная самооценка, перфекционизм, особенности воспитания, повышенная тревожность, безответственность, гиперконтроль. Но ваша задача сейчас замечать в моменте, как вы откладываете себя, свои желания, как игнорируете свои потребности. Тренируйтесь на кошках, в мелочах, в еде, в покупках. Замечайте, какие послания вы даете своим детям. Загляните в шкаф, на обувную полку. Что там засахарилось такого, что вы себе не разрешаете? Платье. Шикарное нижнее белье, духи на особый случай. Попробуйте отследить, нужна ли вам решительность для использования того, что сами себе запретили, или все же право. На следующую сессию Лада записалась через несколько месяцев. Нам было сложно состыковаться по времени, потому что теперь она работала. Наша беседа в этот раз тоже началась с детской истории. У моего восьмилетнего сына есть друг Егор. Сын рассказал, что Егору на день рождения родители подарили новый мобильный телефон. Через пару дней после события дружочек пришел к нам в гости. Я разливаю детям чай и вижу, что Егор пользуется своим стареньким телефоном, разбитый дисплей которого уже давно похож на паутинку. Господи, что ребенок там разглядеть-то еще может? Без задней мысли спрашиваю. «Егор, а где твой классный новый телефон? Почему не носишь?» А у него, знаете, кулачки так сжались до побелевших костяшек, он упустил нос и буркнул в чашку. Подарили и забрали на следующий день. Папа сказал, что будет выдавать мне его только по праздникам. Меня эти костяшки побелевшие ударили прямо в самое сердце, вспомнила про свою лулу. И знаете, в этот момент меня словно пронзило осознание. На кошках тренироваться уже хватит, то есть на любимых грибочках, на стрижке, которую хотела к весне, но сделала сейчас на том, чтобы ребенка записать на футбол не к следующему учебному году, а сегодня. Я нарезала пацанам торт и села за ноутбук. Через час у меня уже была предварительная договоренность об аренде кабинета для практики косметолога, и я разослала сообщение десяти бывшим клиентам о том, что возобновляю прием. Была ли я решительной? Точно нет. Страшно было. На каждом этапе сомнения. Больше скажу. Сейчас я уже вполне уверенно работаю два месяца. График посетителей плотный, а все равно неуверенности много. Но я понимаю, что останавливаться нельзя, чтобы... чтобы не засахариться, чтобы развиваться, хоть и потихоньку. А главное, у меня появилось ни с чем не сравнимое чувство. Не я уверенная, не я решительная, не я целеустремленная, а такое простое и живительное, как вода. Я могу... Лада, что можете? Могу отличать свои желания от потребностей, идти к цели медленно с остановками в удобном мне темпе, говорить себе бабушкиными словами. Не смей ругать себя за ошибки, это твой опыт, это твоя добыча. Не верить людям, которые утверждают, у тебя не получится. Открыто сообщать в отношениях сегодня «мне больно, я обижаюсь и не отравиться горечью переживаний завтра, через месяц, год». Не идеализировать и не отягощать дополнительной важностью свои перспективы задуманного. Не ждать гарантий, которых не существует на самом деле. Спокойно признавать, что пока не подготовлены идеально для нового достижения но делать то, что мне по силам сегодня. В каждой вещи, в каждом новом начинании осознавать, я есть здесь, я не потом. Не откладывать себя, чувствовать, что меня достаточно уже сейчас для любой моей цели». Глава 19: Как сделать выбор, не потратив на это всю жизнь? Мне скучно. Рассказ клиента устремился на третий круг. Слушаю получасовое повествование Тимура о том, как сложно делать выбор во всем. Начиная с того, что надеть утром и отрастить ли бородку, и заканчивая экзистенциальными темами быть ли ему одиноким свободным странником по жизни или создать семью, завести детей, чтобы продолжиться в потомках. Когда мои скуки в контакте с человеком становятся больше, чем энергии интереса, в голове звенит профессиональный колокольчик. Мы сбились с маршрута. Ты рискуешь заснуть, а клиент так и не прикоснуться к своему осознаванию. И еще этот колокольчик подсказывает. Где-то, в глубоких складках пространных рассуждений, как ненасытная моль в недрах драпового пальто, затаилась маленькая ложь, и если ее не обнаружить и не извлечь, то весь материал сессии будет попорчен. В неосознаваемый самообман завернуто избегание встречи с собой, со своими страхами, тревогой, сомнениями, комплексами или с желаниями, которые истинны, но не одобряемы, как общепринятые ценности. «Тимур, а ведь это неправда». Прервала я клиента. В смысле? Он резко дернул головой, словно увернулся от мухи, задевшей века. Брови уголком воткнулись в переносицу. Неправда, что вы не можете сделать выбор. Но почему? После паузы развел он руками. Потому что вы уже смогли и уже сделали выбор во всех трех случаях, настаиваю я. Ну, как-то неожиданно! Я пришел разбираться со своим внутренним конфликтом! Мне сложно сделать выбор, как быстро и уверенно выбирать, не тратя на это жизнь. А вы вот так с насколько говорите мне, я удивлен. А я не вижу смысла тратить время сейчас на тот же процесс, на который вы тратите свою жизнь, когда томитесь выбором. То есть разбираться с «почему» сложно. Предлагаю вместо этого внимательно рассмотреть удивительное место первопричины. Тимур, вот вы говорите, год не мог выбрать специалиста и начать психотерапию. У меня вопрос. В таком случае, что вы выбирали вместо похода на терапию? «Видимо, не идти на терапию», — почесал он затылок и сморщил нос. «Второе. Вы говорите, не могу выбрать из двух вариантов новой работы, пока я сижу на старой». «Вопрос. Вы точно не можете сделать выбор?» «Или...» «Или я выбираю оставаться на старой работе?» — без запинки ответил Тимур. «Третье...» Вы говорите, даже кроссовки выбираю по два месяца и не могу определиться. Здесь у меня дополнительный вопрос. При этом вам обуть нечего вообще? Нет, конечно, босой не хожу. И тогда, получается, я выбираю ходить в старых. Нет-нет, подождите, что-то здесь не так. Но ведь я же задумываюсь о новом выборе, а вариант, в котором пока остаюсь, вообще не рассматриваю как выбор. Не понимаю тогда. Не рассматривать как выбор вариант, в котором вы пока остаетесь, Это еще одно удивительное место. Мы заглянем и туда, но сейчас пришли к тому, что выбирать вы можете, вполне способны. Вот только результат выбора вы как будто не замечаете. У вас даже не появляется идея назвать его выбором. Это как не выбрать поехать ни на метро, ни на автобусе, ни на машине, а отправиться пешком. При этом шагать и с недовольством размышлять, почему же я не смог выбрать для себя средство передвижения но при этом не говорить себе «сейчас я выбрал ходьбу». И этот способ передвижения тоже приведет меня к станции метро «Маяковская», просто на других условиях и другими средствами. Значит, я способен выбирать. Это уже радует. Но есть и плохая новость. Свой выбор я не замечаю и не называю выбором», проговаривал Тимур, словно заучивая формулу. «Не очень понимаю. Видимо, мне надо докопаться до причины?» Вы можете сказать, что это за такой удивительный механизм? Про механизм расскажу. Но ваши личной причины я знать заранее не могу, поэтому не назову. Нам предстоит ее обнаружить. Выбор всегда происходит подсознательно, исходя из вашей глубинной потребности. Вы уже выбрали, но еще не осознали истинные причины выбора. А далее вы уже осознанно подстраиваете варианты, которые подходят под знакомый сознанию конструкт. Вы не выбираете, чего вам хотеть. Вы хотите изначально. Тимур, а давайте на практике проверим, чтобы я вас не запутала. Предлагаю короткий эксперимент. Какой сложный выбор вам хотелось бы разобрать? Давайте работу. Я достала двухрублевую монету и протянула клиенту. Инструкция простая. Одной новой работе, А, вы присваиваете орла. Другой новой работе, Б, решку. Ну и дальше вы знаете. Но есть одно важное условие. Замедлитесь. Прислушайтесь к своим ощущениям, попробуйте замечать себя в каждом действии, какими чувствами откликаются мысли, а я помогу осознать происходящее с вами. Тимур встал посреди кабинета как футболист на широко расставленных ногах. Орел, работа А, решка, работа Б. Он покрутил монету и подбросил ее к потолку. Шлеп. На ладони поблескивает результат. Тимур с минуту рассматривал двуглавого, морщил брови и снова расправлял. Орел выбрал работу А. «Тимур, какие ощущения у вас вызывает этот результат?» «Ну, особо никаких. У этого варианта есть плюсы и минусы. Это работа, она...» «Остановитесь, пожалуйста. Это рассуждение. Вы сейчас этот выбор подстраиваете к логическому, осознанному, знакомому, понятному вам конструкту. Что-то вроде «работы бывают разные, каждая со своими достоинствами и недостатками» и тому подобное. «А что вы чувствуете?» «Чувствую легкое раздражение, чуток растерянности, озадаченность и небольшое напряжение от того, что мне как будто нужно подсобраться и во что-то опять впрячься, если я выберу эту работу». После паузы ответил Тимур на языке своих переживаний. «Тимур, исходя из своих ощущений, как вы думаете, работа А — это ваш искренний выбор от всей души?» Клиент помотал головой. «Неплохой вариант, из которого могло бы даже получиться что-то перспективное». Но не от души точно. Во втором раунде мы отложили в сторону работу А как «не» выбор и предоставили монетке решать, устраиваться Тимуру на работу Б или оставаться на актуальной работе. Решка проголосовала за работу актуальную. «Не знаю, не понимаю, пока что я чувствую», крутил Тимур на ладони монетку. «Ощущение такое, знаете, похожее на что-то по-домашнему уютное, приятное, будто стою в мягких тапочках, но... как будто это запретно как нельзя чувствовать, что ли? Нет, не понимаю пока. Я предложила клиенту третий раунд, продублировать второй и подразнить судьбу заодно. Ну, логично же переиграть, если внутренний отклик не распознан. Наверное, именно такие кадры в кино режиссер решает сделать замедленными, чтобы добила накалить эмоции перед кульминацией. Тимур подбрасывает монету. Его взгляд следит за каждым оборотом металлического кружка, разрезающего воздух. Почти соприкоснувшись с кожей, монетка не ложится на ладонь. Тимур отводит руку в сторону. День Снято. Дубля не будет. «Все. Поймал ощущение, Я понял». Щелкнул пальцами Тимур и поднял монету с пола. «Словил нежелание, сопротивление. Я ощутил досаду, как только вы предложили третий раунд. Я не хотел дразнить судьбу. Только не сразу это понял. Осознал, когда уже монета устремилась сверх. Не хочу ловить» чтобы не увидеть выпавшего орла с работой «Б», чтобы не разочароваться, чтобы не обманывать себя, чтобы не объяснять себе в очередной раз всякие, как вы говорите, знакомые логические конструкты. На самом-то деле я хочу остаться на своей нынешней работе. Тимур, я обращаю внимание, вы произнесли «хочу». Эксперимент привел вас в то самое еще одно удивительное место. Помните, в начале сессии я обещала заглянуть туда? Почему вы свой выбор, то есть нынешнюю работу, не замечаете и не называете выбором? Давайте рассмотрим. Здесь важно найти свою глубинную актуальную потребность. Поэтому вспомогательный вопрос. Что вас удерживает на актуальной работе? Какие ценности? Спросите об этом у своего «хочу». «Знаете, это про уют домашних тапочек, в которых я ощутил себя после второго раунда с монетой», засмеялся Тимур. «Мне на этой работе спокойно, стабильно». Я комфортно чувствую себя в коллективе. Правда, очень классные ребята подобрались. Мы хорошо коммуницируем, и для меня такая рабочая атмосфера — это большая ценность. Но тут возникает это запретное чувство, типа «так нельзя думать», «нельзя хотеть оставаться в привычных обстоятельствах, в зоне комфорта, как сейчас модно считать». Засиделся я на этой работе, и вроде как надо двигаться дальше, искать лучшие возможности, развиваться и все такое. Я молодой еще и обязан, ну, то есть должен достигать новых вершин, больше зарабатывать. В общем, надо отрывать себя от привычного, двигаться вперед. Я заметила, как после «но» ровная интонация клиента стала спотыкаться. Для меня такие перемены всегда говорят о неоднозначности ощущений, которые испытывает человек от собственного рассказа. Ведь каждое сказанное слово, идея, мысль отражаются в чувствах. Обо что спотыкается голос? А сомнения, Тревогу? Недоверие? Насилие над собой модно считать. Так нельзя думать, нельзя хотеть, вроде как надо. Молодой обязан, должен отрывать себя. Нагромождение установок, общественных мнений, родительских посланий, сравнений себя с другими. И в этой куче, как затерявшаяся в ворохе сырой осенней листвы шляпка желудя, скрывается истинная потребность докопаться бы. Знаете, какой вопрос на сессиях я задаю клиентам чаще всего? Чего вы хотите? От себя, от мужа, от ситуации, от меня, от терапии, от результата, который получите? Этот вопрос адресован не столько желанию, сколько выбору человека. И часто клиент, придя на терапию с запросом и сомнениями, на самом деле сделал уже свой аутентичный выбор. Человеку лишь нужно помочь раскопать этот выбор и осмелиться присвоить себе разрешение на его реализацию. Тимур, так чего вы хотите на самом-то деле? В чем ваша потребность? Возвращаю я клиента к главному. Получается, что в этом периоде жизни моя потребность в стабильности и сохранении ценности контактов, которыми я сейчас обладаю, и это мой неосознаваемый истинный выбор. Я хочу спокойно жить, «Делать то, что у меня получается в окружении приятных мне людей. Сегодня пока что это так, а метание между двумя новыми работами — это иллюзия выбора», — понял Тимур. «Получается так. Как вам такое осознавание? Как вы к этому относитесь?» «Думаю, если осознавать, обнаруживать свою искреннюю потребность и честно отвечать себе на вопрос, чего я хочу, то и внутренний конфликт будет исчерпан, и выбор можно делать быстро, не тратя на это жизнь». Слушайте, ну это совсем новый для меня ракурс. Круто. Мне нужны еще эксперименты. В жизни в полевых условиях уже не с монетками. Поверьте, помимо того, что я вам тут рассказал, у меня еще найдется чего повыбирать. Пошел, встречаться с собой. Спасибо. Мы попрощались на неопределенный срок. Сознательно правильный, логичный, продуманный выбор не гарантия того, что результат удовлетворит вас. А также, что вы обретете гармонию и остановитесь на этом выборе окончательно. В отличие от внутреннего глубинного выбора, голос которого шепчет, но никогда не подводит. Подтверждение тому принес Тимур, когда через восемь месяцев вновь оказался в кресле напротив меня. «Я сегодня без монет, но с результатами. Собственно, вот». Он протянул мне ту же ладонь с розовым выпуклым шрамиком на мизинце. Но в этот раз блестела не монетка, а обручальное кольцо на безымянном пальце. «Я создал семью, и через семь месяцев у нас родится первенец». Тимур и Аля встречались три года. Они были единственной относительно стабильной парой в их большой компании друзей. Другие парни и девушки меняли партнеров, экспериментировали с яркими романами, свободными отношениями, мариноваться долгими отношениями в этом мирке путешественников, блогеров, экстремалов, и духовно развивающихся, было как будто бы не принято. Тусуясь в таком окружении, не мудрено заразиться духом свободы и засомневаться в необходимости совместной с кем-то серьезной перспективы. Пару штормило. Расставались, сходились, съезжались, ругались, через месяц опять жили вместе и не хотели никого видеть, опять расходились. Аля обижалась. Ей нужна была стабильность и опора на партнера. Тимур брыкался. Мужское решение. Пацанский авторитет, не прогибаться под женщину и прочее. Но Алю свою любил, ценил и другую женщину рядом с собой не представлял. Я не ставлю тебе условий. Ты взрослый человек и вправе сам выбирать, Тим. Но я больше так не могу и не хочу. Без определенности будущего. Я выросла из этих коротких штанишек, полусвободных отношений. Для меня это уже перебор. Я не буду тебя ждать. Видимо, нам не по пути. Мне жаль, что все так. Желаю счастливой поездки и множества приятных впечатлений. Сквозь слезы сообщила Аля, прощаясь. Тимур с друзьями собрался в трехмесячное путешествие по мужскому сценарию. Тайга, горы, сплавы, рыбалка, байки. Собрался за компанию из интереса. Попробовать ту жизнь, в которую никогда не окунался раньше. А тут такое. Фу, условия она не ставит. Ставит, ставит, еще как ставит. Чтобы женщина указывала мне, да никогда, да ни за что. Пыхтел Тимур, пытаясь закрыть трясущимися руками молнию на рюкзаке. Да что, мужики-то мне скажут, как я буду выглядеть в их глазах, мы все спланировали. Но он выбирал: Выбирал, когда вызывал такси в аэропорт. Когда голоса раззадоренных адреналином друзей галдели фоном, а он слушал себя, отвечая им не в попад, прислушивался к чувствам. Кали он чувствовал любовь, привязанность, уважение. Она казалась ему родственной душой. Он с нежностью улыбался, вспоминая о ней и уже немного скучал. По поводу путешествия любопытство новизны умеренную радость легкое желание сопричастности к мужской компании и царапающую досаду о большом количестве времени которое придется потратить на это путешествие ведь ему есть чем заняться в жизни но сопричастность к мужской компании в общем сомнения еще оставались от чувств к девушке тимур словно немного смягчался от чувств связанных с путешествием чуть встревожился и напрягался «Потребность, потребность, потребность». «Чего я хочу на самом деле, по-настоящему?» шептал Тимур закрытыми глазами, упершись лбом в окошко иллюминатора и воспроизводя в памяти то свое движение, когда отвел руку и дал монетке упасть на пол. А выбирал ли? Или выбор уже был сделан давно? Тогда, когда оставался с Али в отношениях, несмотря на трудности. Когда потребность быть вместе перевешивала желание походить на друзей. Еще в детстве, когда родители своим отношением друг к другу и к детям прививали ценность семьи, когда тряслись руки и злился, не на Алю, на себя, за самообман. Ведь невозможно злиться, если безразлично. На что рассчитывал? Что у нее откуда-то возьмется безразличие или у него? Ведь в потребности и в чувствах к любимому человеку расчет не работает. И тогда адекватен ли был выбор поехать в путешествие? Ответ «нет». И здесь есть проверочный вопрос, какую цену пришлось бы заплатить за такой выбор с яркой упаковкой, но токсичной начинкой. Результат нечестного компромисса с самим собой похож на отравление красивым арбузом, накачанным нитратами. В таком варианте сознательный выбор не только не помогает стать счастливым, но выматывает душевной болью. Сознательно выбрать далеко не всегда означает одобрять выбранное. Смог выбрал. Монетка не понадобилась. Тимур вернулся с полпути. Никто из компании не понял. Они с Алей поженились. Никто не понял. А может, сделали вид? Вы можете легко идентифицировать невыбор. С ним вы чувствуете себя, как неголодный над миской с овощным супом. Вы договариваетесь с собой, объясняете, аргументируете. Вы рассказываете себе и супу, какой он полезный, и это правда так. Вы набираетесь решительности, чтобы залить в себя первую ложку, и суп вполне съедобен, но не приносит удовольствия. Ведь ваша потребность не в этом овощном супе и даже не в удовлетворении чувства голода. Вы выбираете и реализуете свой выбор, но вы несчастливы на этой вечеринке, в этом костюме, в этом доме, с этим человеком. Вы можете заподозрить иллюзию выбора по отсутствию своего желания, четко сфокусированного на чем-то одном. По отсутствию энергии, запала, решительности рисковать, платить немалую цену за достижение той цели, которую выбрали, а также по наличию сомнений, по ощущению давления в висках от множественных логических объяснений, почему это необходимо, выгодно, удобно, перспективно, вы можете легко и быстро выбирать, если не изменяете себе. Глава 20. В смысле, не о смысле жизни. Как с помощью одного вопроса создать смысл на всю жизнь вместо бесконечного его поиска? Я рискую, спуская в эту главу корабль с темой о смысле жизни и предназначений. Мне нечего вам предложить, кроме своего видения и опыта других людей. Я не продолжу здесь фразу «Смысл жизни — это». Тема этой главы философская, а поиск смысла и его определение максимально индивидуальны. Ваш смысл вам никто не нарисует, а мой вам не подойдет. Но я рискну обсудить эту тему. О смысле своего бытия мои клиенты волнуются по-разному. Кто-то просто порассуждать желает и полюбопытствовать у психотерапевта о его рассуждениях, а другие всерьез озабочены поиском. Третьи не просто ищут, но еще и на особых условиях. Сперва смысл понять, затем нормальной жизнью зажить. Утром стулья, вечером деньги. А я обхожусь с этой темой как в терапии, так и в своем внутреннем мире без предыхания. Набрала полные легкие осознанности и направилась к вопросу, который для меня очевиден как торчащая из морской глади скала-одиночка. Что происходит или чего не случается в жизни человека, а также о чем он переживает, если именно сейчас, в этом периоде, озадачился смыслом. А если проще, то человеку, который вдруг всерьез и надолго погрузился в размышления о смысле жизни, я положу руку на плечо и спрошу, что у тебя случилось? Клиент приносит и доверяет мне свои рассуждения о великих смыслах, а я, значит, не ведусь. Включаю свой прожектор психотерапевта и свечу на дно, пытаясь разглядеть за вопросом, который на поверхности, рифы скрытые проблемы. Потому что знаю, мудрствование смягчает непереносимость реальности. Временно и не наверняка. 45-летняя Инна задавалась вопросом о смысле своей роли в семье, которой посвятила большую часть жизни. О том, насколько она хорошая мать для своих детей, достойна ли она быть ею, правильно ли она сделала, выбрав приоритетом семью и о глобальном смысле Института брака. Ее беспокойство сопровождалось не проходящим, а лишь углубляющимся чувством грусти. Чувствуете, как звучит этот абзац? Как постукивание 20-килограммового чемодана с оторванными колесиками о ступеньке в подъезде. Я как-то волокла такой на десятый этаж, когда лифт сломался. Тяжело, нудно, устало, вынуждено тоже чувствует человек, перегружающий себя экзистенциальными смыслами, о которых невозможно размышлять с легкостью. «Я всю себя вкладываю в дочь и сына, а они как будто бы берут какую-то маленькую частичку моих вложений, а в остальном формируются сами по себе, не подвластны мне. Вот скажите, в чем смысл материнства? В чем мой смысл, если я вкладываю всю себя в детей, а они потом все равно уходят и становятся теми, кем становятся?» Как принять то, что я никак не могу влиять ни на что, даже на результаты многолетнего воспитания детей? Как я могу принять то, что не знаю наверняка, какими людьми они станут? Вот вы, психолог, через которого проходит судьбы многих людей, вы знаете? А чего вы не можете принять прямо сейчас в своей жизни? Спрашиваю я прямо, не откликаясь на приглашение тащить чемодан вместе. Оказалось, Инна не может принять свое бессилие. Свою беспомощность в том, чтобы изменить случившееся, независящее от нее. Свою неспособность контролировать зло, мир, несправедливость, непредсказуемость жизни. Свою бессилие влиять на людей, даже на тех, которых, казалось бы, хорошо знаешь. Эти переживания у Инны возникли как отклик на события, произошедшие с двоюродной тетей и ее мужем. Старичков вышвырнули на улицу из трехкомнатной квартиры, в которой они прожили 50 лет. Вырастили двоих детей и внука. Пришли незнакомые мужчины в костюмах, высыпали на затертый кухонный стол кучу документов в прозрачных файлах. «Вы обязаны освободить квартиру в течение двух суток. Она не ваша, продана», — потребовали незнакомцы. Соседи видели, как Михаил Тихонович с большой коробкой, перемотанной скотчем, усаживался в такси. А Надежда Павловна тихонько всхлипывала, поглядывая на окна и прижимая скрюченной артритом рукой иконку к груди. Древнее алоэ в треснутом горшке и фиалку оставили в подъезде на подоконнике. Забирать некуда. И стареньких родителей никто из детей к себе не позвал. Разъехались все. Забирать некуда. Шесть лет назад по просьбе любимого внука бабушка с дедушкой подписали ему дарственную на квартиру. Без задней мысли. Внук-то любимый. Пусть будет бумажка. Она ничего не значит. А с нами в таком возрасте может всякое случиться, думали старики. Случилось, внук продал квартиру и пропал. Как, как, как так можно было сделать? Миллион как бьются злобище и беспомощности а бесчеловечный поступок. Вот так это случилось. Побледневшая Инна монотонно продолжила. Родственники помогли им найти конурку однокомнатную в общежитии. Так они там и пристроились. Одна пенсия идет на аренду, другая на еду. Мы с мужем немного им деньгами помогаем на продукты, лекарства. Ситуация тяжелая на самом деле. Обращения к юристам ничего не дали. Ведь квартира продана на законных основаниях. Не придраться. У меня первый шок и ужас прошли. Но я до сих пор не могу впустить в себя осознание, как вообще такое возможно. Как? Как можно так поступить с родными людьми? Как этот мальчик смышленый, хорошенький, который сидел вот на этих руках? который вырос в нашей семье, мог такое совершить. Бабушка с дедом все ему дали, пока мать устраивала свою личную жизнь. Образование оплатили, а он их на улицу. Меня надолго выбили из клеи переживания об этой истории. Месяц практически не спала, а сделать ничего не могу. Это просто произошло, и все. Нормальная реакция на ненормальные обстоятельства. Шок, испуг, ужас, ярость, отчаяние. Когда события из стадии взрыва переходят в адаптивную, интенсивность переживаний падает. Как после вкуса базовыми становятся чувства бессилия, растерянности. После пережитого ужаса психика включает защитные механизмы, один из которых — проекция. Человек неосознанно примеряет на себя и своих близких напугавшее его событие. За этим стоит потребность в контроле. Кажется, Если я отвечу себе на вопросы, над которыми раньше не задумывалась, то обрету некое новое знание. И тогда смогу предпринять меры, чтобы предупредить такую же жуткую ситуацию». С и так и произошло. От испуга, чувства беспомощности она спроецировала бесчеловечный поступок родственника, приведший к трагедии, на своих детей и на все околосемейные темы. Брак, материнство, воспитание. «Мне страшно». «Я не хочу, чтобы мои дети были способны на такой же поступок. Где гарантии? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы этого не случилось?» Истерика в подсознании. «А ничего невозможно сейчас сделать с неизвестным будущим». Михаил Тихонович, который с первого дня рождения внука откладывал с пенсии на его образование, и Надежда Павловна, которая каждый день для внучка накрывала на тот самый потертый кухонный стол горячий обед с пирожками, не могли предвидеть, Такого исхода. Через четыре месяца Инна пришла поделиться своими изменениями. Я приняла, что не могу контролировать все, по сути, ничего не могу контролировать в этом мире. Есть моя ответственность, которая ограничена моими действиями и помыслами. Есть другие люди, у которых своя ответственность, и в том числе это и мои взрослые дети. Я воспитала их, сделала, что от меня зависело, а дальше мне остается им только доверять и принимать их такими, какие есть. Похоже, в этом для меня сейчас смысл. Учиться потихоньку отслеживать свои внутренние истерики, случающиеся как реакция на мою неспособность контролировать мир и делать его таким, как мне хотелось бы. Могу ли я принять весь трэш, который происходит в мире каждый день? Нет, это невозможно. Но что я могу точно, честно признаваться себе в своем страхе, тревоге, бессилии, проживать их и жить дальше без всяких дополнительных смыслов? а случись, что у меня буду ориентироваться по ситуации. Диана описала рукой полукруг в пространстве кабинета. Зачем это все? Я вообще не понимаю, зачем я живу. Смысл? Я всю жизнь делаю все правильно. Золотая медаль в школе, институт с красным дипломом. Теперь пишу диссертацию. Работа у меня достойная, престижная. Женщина нацарапала пальцами в воздухе кавычки типа. Я преподаю в университете и научной деятельностью занимаюсь. За фигурой слежу. Характер у меня неплохой. Ни не уродина, ни стерва. С людьми по-человечески. Помогаю. Друзья любят. На работе коллеги уважают. Мне 34. И что? У меня ни семьи, ни ребенка, ни партнера. Ни определенности в будущем. Ни особой радости от того, чем я занимаюсь. Для чего я появилась в этом мире? Только чтобы работать выполнять задания, которые мне дают другие люди, чтобы существовать от зарплаты до зарплаты, что дальше? Какой смысл в моей жизни? Вот к вам пришла, может, вы мне подскажете? Подсказать клиенту, который живет, руководствуясь чужими правильно и социальными престижно, для меня означало бы привязать еще одну свою ниточку главной героине этого марионеточного спектакля. А я вижу перед собой молодую, Умную, самодостаточную женщину, которая, похоже, разочарована, которая немного заблудилась, обронив где-то по дороге свое «хочу». И вижу, разыскивать уже начала. Не подсказала я Диане ответ. Наоборот, своим вопросом дорисовала новый уровень сложности к ее лабиринту. Допустим, вы определите смысл своего существования или вам кто-то его назовет. Что вы будете делать с этим знанием прямо сейчас в своей жизни? На сеансах психотерапии часто звучат вопросы, на которые невозможно ответить сразу даже отличникам. С вопросом надо побыть. Поварить, примерить к себе стороной, невидимой ранее, обернуться на себя в прошлом, чтобы сравнить с собой настоящим, назвать вещи своими именами, зачеркнув навязанные чужие, и только тогда ответить на вопрос. Себе, не психотерапевту. И ответив на него, больше никогда не вернуться в себя прежнего потому что изменения неизбежны. Звучит как инструкция к магическому ритуалу. А я и правда не знаю лучшего метода для позитивных изменений и повышения качества жизни, чем магия осознавания себя здесь и сейчас. И как следствие, созидание с опорой на осознанность множественных смыслов для себя в каждых своих сутках. Диана унесла мой вопрос на подумать, и увиделись мы только через год, но уже с другой Дианой. Я больше не ищу смысла в своем существовании. Бесцельная мысленная жвачка. Вы тогда своим вопросом хорошо меня развернули к себе. Я стала наблюдать, рефлексировать и обнаружила свою дикую усталость. Усталость от разочарования, от многозадачности и от того, что живое не так, как хочу, а как правильно и престижно. И, как выяснилось, не для меня правильно, а для родителей, учителей, каких-то незнакомых людей, которых в пример приводили. Искать большой смысл в необъятной жизни, не разглядев в радиусе метра вокруг свои желания, мечты, заброшенные цели, это как благородно заняться эковолонтерством, устремившись на другой конец света очищать океан от мусора, так и не прибравшись в собственной квартире. Как правильно для меня, я до сих пор не понимаю. Но поиск этого понимания стал для меня смыслом. Нет, не всей жизни, а сегодняшнего дня, недели, не дальше. Я ответила себе на вопрос. Что я буду делать сейчас со знанием про смысл своего существования? Меняться и менять с опорой на свое «хочу» вместо «правильно», «надо», «полезно», «престижно». Ответила и меняю. На самом деле я очень творческий человек. Вот только творчество мое еще с юности было завалено папками с научными работами. Задвинула я его. Еще и животных очень люблю. Для меня контакт с ними отдушина». Я из-за своей работы ни собаку, ни кошку даже завести не могла. В эту сторону я и пошла для начала. Теперь у меня двое питомцев, Манечка и Санечка. Еще я прошла обучение, и теперь вот собачек стригу. И одежки на них шью, по настроению, по вдохновению, по любви. Это пока хобби, но, думаю, со временем займусь этим делом плотно, профессионально. На основной работе часы значительно сократила, чтобы дать место на новизне в своей жизни. И я не скажу, что это стало прямо моим смыслом жизни. Нет. Но как будто что-то во мне разблокировалось, я перестала бояться не соответствовать. Спросите меня, чему? Я и сама не знаю ответа. Фикции какой-то. Видимо, родителей надо спросить, но я не хочу. Им стыдно за меня, непонятно. Они стараются уходить от темы моей новой профессии. Глаза опускают, воспринимают как блажь. Мама говорит... «Что-то ты в детство впала, наигралась, пора возвращаться, у тебя еще кандидатская впереди». «Куда уж там, дочь их надежды не оправдала. А мне хорошо, свободно дышать стало, и вернуться теперь я могу только к себе». «Я никогда бы не подумал, что мне может понадобиться помощь психолога». Гордей начал свой запрос фразой, характерной для большинства мужчин, знакомящихся со мной, и сразу перешел к сути. С некоторых пор не вижу смысла в жизни. Ищу, по-честному. Ремонт вот наконец-то сделал. Полностью своими руками. Животным бездомным теперь помогаю. На работе стал активничать, как никогда раньше. Организовал фонд поддержки молодых специалистов. Рулю этим делом, результаты заметные. И объективно, все вроде бы неплохо у меня, но тоскливо как-то безрадостно. Безвкусно, что ли. Ищу смысл своего, так сказать, бытия. Иногда часами размышляю об этом. Не нахожу пока. «Достало. Уже от самого себя тошнит. Найти бы уже и успокоиться». С некоторых пор. «Наконец-то. Теперь помогаю. Стал активничать, как никогда раньше», — нанизала я сравнительные фразы клиента. Подозреваю, что где-то между его прошлым и настоящим затесался острый риф, который задевает и делает больно под водой, пока Гордей ищет смыслы на поверхности. Проверяю свою гипотезу. Как давно вы стали задумываться над смыслом жизни? Что такого нестандартного происходило приблизительно за год-полгода до того, как вас стала беспокоить эта тема? Оказалось, полтора года назад с Гордеем развелась жена. Десять лет вместе прожили. Работал много, все для семьи. Не конфликтовали, измен не было. Гордею казалось, все ладно у них. Разлюбила, как отрезала. Ничего поделать с собой не могу. Окатила холодом жена и потребовала развод. Горде долго не мог поверить, пытался разговаривать. В ответ — лед. Хотел прояснить, понять причину. В ответ — смотри пункт первый, добавить нечего. В супруге, в семье был смысл всей моей жизни. Я тяжело переживал этот до сих пор необъяснимый для меня развод. Эх, ну да ладно, это уже в прошлом, сейчас не об этом. Махнул он рукой. Похоже, неладно. И сейчас именно об этом. Вы до сих пор переживаете потерю отношений, семьи. И смысл свой вы оставили там, в прошлом. Смысл жизни никогда не будет чувствоваться как собственный, если вы размещаете его в другом человеке. Потому что смысл не в самом человеке, а в тех ощущениях, которые вы испытываете рядом с ним. Это могут быть любовь, привязанность, потребность заботиться, оберегать. Дети вырастают и сепарируются, партнер может отдалиться, уйти, умереть и унести с собой ваш смысл. А вы-то у себя остаетесь, но только опустошенный. И я обращаю внимание, что, заполняя эту пустоту, последние полтора года вы делаете то же, что и в браке, размещаете смысл вовне. В ремонт, заботу о животных, помощь молодым. А как же я? На полуслове перебил Гордей с ухмылкой. Простите, не поняла опешила я. Карлсон в мультике так говорил, «А как же я? Ведь я же лучше!» «Извините, прервал вас, это мое дурацкое образное мышление. Пока вы говорили, мне эта фраза на ум пришла, как зарисовка к пониманию того, что я с собой проделывал. Наделял смыслом супругу, а себе ничего не оставил. Теперь хожу, ищу смысл жизни где ни попадя. Даже жалко себя немного стало. Вот и говорю, а как же я? В общем и целом я понял. Мне подолгу объяснять не надо, уже все сошлось». «Новый смысл не появится, пока я не обнаружу его в себе». Удивительно, как все связано. Оказывается, мой поиск смысла жизни выполнял функцию оконной замазки для щелей на старых рамах, чтобы болью из прошлого не задувало. А знаете, вы меня сейчас на мысль одну толковую навели. Возможно, меня для моей бывшей супруги было слишком много, то есть моей заботы, пережал я ее, видимо, своей любовью и смыслом жизни». Наверное, не просто нести такую тяжесть, как ответственность за смысл целой жизни другого человека, особенно когда не просила, когда навязали, вот и не выдержала. Спасибо вам, расплелись мои мысли, не хочу я, как раньше. С собой пора разобраться здесь и сейчас, а не смыслы разыскивать, растрачивая на это жизнь. С этой фразы началась психотерапия Гордея. Так она и называется. Личная. Там все про него. Вам никак не дается понимание глобального смысла жизни? Спросите себя, а как же я? Вы мучительно долго ищете смысл жизни? Отнеситесь к этому с подозрением и спросите себя, что происходит или не случается в моей жизни прямо сейчас? Вы потеряли смысл жизни? Спросите себя, что я буду делать с ним сейчас, если найду? И в каждом ответе вы сможете обнаружить себя. Смотритесь внимательно, не оборачивайтесь. Не в этом ли отражении кроется разгадка смысла жизни? Я не подскажу вам. Могу напоследок поделиться своим смыслом жизни. Интересно? Ну ладно, ладно. Осознаю и признаю. Это моя потребность поделиться. Могу себе позволить в своей аудиокниге. Я вижу и чувствую смысл в том, чтобы просыпаться утром, и в том, чтобы засыпать вечером. А все, что между... Это моя жизнь, события, которой у меня нет времени заворачивать в специальные смыслы, как орешки с конфетами в цветную фольгу на елку, потому что я ее живу, и так много еще хочется успеть. Письмо сыну, вместо заключения Привет, сын. Это я, мама. Пишу тебе письмо. Я не знаю, когда ты его прочитаешь. Сейчас тебе 17, и ты закатишь глаза, если я подсуну его, но я не стану. Наверное, в твоем возрасте я бы сделала именно так. Вот только писем таких мне никто не писал. В общем, прочитаешь, когда захочешь. Слушай, ты не найдешь здесь нравоучения о том, как правильно или неправильно жить, и указаний, что или как тебе нужно делать, тоже не будет. Мое послание о той силе, которую ты пока что еще не обнаружил, но которая кроется в тебе. Я фантазирую о том, что, прочитав письмо, ты поймешь, некоторые пути к себе гораздо короче, чем может показаться, а на некоторые из них у тебя и вовсе отпадет надобность становиться. Смотри, это жизнь, и все, что о ней надо помнить, она непредсказуема. Остальные впечатления ты будешь постепенно формировать сам. Прекрасная, Несправедливая. Помнишь ту красную машину в парке аттракционов? Интересная, жестокая, яркая, серая, длинная, короткая. Ты будешь чувствовать и определять жизнь по-разному, в зависимости от происходящих событий. Я не стану накидывать своих определений, потому что это бесполезная шелуха в твоем уникальном опыте. Но я доверяю тебе. Я уверена, ты совсем справишься. Сын, ты богат! У тебя есть мое материнское доверие. Это больше, чем наследство. Это твоя стартовая сила. Оглядывайся на меня лишь в полоборота, когда тебе понадобится моя поддержка. Но вмешиваться с наставничеством я не буду. Потому что с каждым годом ты становишься лучше меня. Более мудрым, зрелым и эффективным. Это закон природы и твоя эволюционная миссия. В тебе по факту рождения уже заложено достаточно потенциала, чтобы справиться с разными задачами. Главный — это твоя чувствительность, внутренний голос. А качества наращиваются опытом, как слои коры на стремящемся к солнцу дереве. И если об этом помнить, то ты всегда будешь доверять себе, не оглядываясь ни на меня, ни на других людей. Твоя чувствительность формирует доверие к себе. Доверие к себе — это твоя базовая сила. В юности у меня была мечта иметь рядом такого специального человека, который во всех жизненных ситуациях будет говорить, как мне правильно поступать, чтобы не ошибиться и не накосячить. Я представляла себе старца с небесными глазами, седой бородой до пояса, в белоснежной кандуре. Я искала такого мудрого человека, но не находила ни старца, ни мастера йоду, ни добрую рыжеволосую ведунью. Мудрых людей встречала, Но всегда оказывалось, что они ничего не знают и не могут знать про меня. И чем мудрее был человек, тем яснее он давал мне это понять. Я искала дальше, все же нашла. Угадаешь кого? Себя. И эта находка стала самой ценной в моей жизни. Никто, кроме тебя, не знает, как и что для тебя лучше. Опора на себя ⁇ это твоя движущая сила. Прислушивайся к людям, когда тебе говорят, «У тебя не получится, не суйся туда, это не для таких, как ты». Прислушивайся, но знай, что у тебя есть сила любопытства и сомнения. Сходи, загляни, попробуй, проверь, а вдруг они ошибаются, а вдруг это говорит и их опыт, а твой окажется противоположным. Люди в жизни приходят и уходят. Кто-то проходит мимо, и ваша встреча не случается. Некоторые задерживаются рядом ненадолго, и ты будешь вспоминать о них, с желанием обнять или выцарапать из памяти. А кто-то остается на десятилетия и становится близким, но и это не гарантия, что он не уйдет. Никто никому не должен свою жизнь, какими бы близкими друг другу вы ни были. Уйти можешь и ты, если становится невыносимо. И если помнить об этом, то вместо ожидания других людей у тебя появляется внутреннее право на выбор. Ты можешь выбрать, уйти или остаться. И за любой выбор в жизни, не только в отношениях, ты будешь платить цену. Но жизнь у тебя одна, бесценная, и она никому не принадлежит, кроме тебя. Не отказывайся от себя ни ради кого. Ты не беспомощен ни в чем, у тебя есть сила выбора. Ничего не бойся, кто такое сказал? У тебя есть сила разрешения. Пользуйся ей и разрешай себе, Испытывать страх, когда опасный или не уверен. Плакать, когда больно или счастлив. Не прощать, когда предали. Ошибаться, когда уже опытен. Уходить, когда еще неприлично, но уже скучно. Не бороться, пока обессилен. Не ждать другого, если самому не терпится. Остаться, даже если все побежали. Изменить все, когда было стабильно. Ничего не менять, когда пора уже, но ты еще не готов. Разрешая себе быть несовершенным и проживать чувства, ты сможешь легче делать тот или иной выбор без самообмана. Сын, немного завидую тебе. Пока еще ты не представляешь, сколько всего можешь. И я не представляю. Но о силе, которая есть в моем опыте, о которой поведали мне другие люди, я рассказала в предшествующих этому письму 20 главах аудиокниги. Прослушаешь, когда захочешь. Я останавливаюсь, но не прощаюсь. Люблю, обнимаю. Твоя мама по совместительству психолог Алина Адлер. Постскриптум слушателю. Дорогой слушатель, письмо адресовано сыну, но также и вам. Пока вы здесь, я полюбопытствую. А какую силу чувствуете в себе вы? Какая ваша базовая? какая уже сейчас помогает вам жить комфортнее, а какую еще нужно подпитывать, чтобы окрепло.